«Восемь граней радости». Автор – Рина Радостина. 2021 год. Грань первая. Радость давать советы направо и налево. Советы с приветом. Советы с приветом – цикл юмористических заметок. Своего рода советы наоборот. Не принимайте их как призыв к исполнению, а просто улыбнитесь, если это о чем-то вам напомнило. В процессе написания данных советов не пострадало ни одно живое существо. Любые совпадения с реальными людьми, событиями, реалиями совершенно случайны. Все приведенные аналогии – плод буйной авторской фантазии. Если вы решили похудеть. Если вы решили похудеть, ни в коем случае не консультируйтесь у врачей. Они насоветуют, знаем мы их, или вообще отговорят. Лучше почитайте в интернете, как умные люди поступают. Первое, с чего надо начать, это диета. Да пожёстче, пожёстче, чтобы все лишние килограммы до единого грамма выгнать. Самая эффективная диета рисовая. И питательно и незатратна. Есть нужно по 5 зёрен на завтрак, обед и ужин. И не зёрнышком больше. Так 5 недель. Каждую неделю Количество зернышек на прием уменьшаем на одно. Главное, помните, что вы все сможете. У вас сильная воля. А то, что домашние стали раздражать, так это временно. Зато представьте, как вы наденете тот умопомрачительный купальник и пройдетесь по пляжу. Или просто придете в коротком обтягивающем платье на работу. Вот коллеги обзавидуются, а домашние... Что домашний, Пусть сами себе готовят. Вы же на диете. Нам ни к чему лишние стрессы. А то знамо дело. Как начнешь пробовать, так всю сковородку и съешь. И, кстати, о стрессах. Второе. Избегайте стрессов. Стресс – это прямой путь к перееданию. А уж к шкафчику со сладеньким проторенная изъезженная до ям дорога. Поэтому приходите с работы – И на диванчик отдохнуть, расслабиться. Потом в ванную. Только вот домашние... Что домашние? Пусть поймут, что это все временно. Зато потом, как увидят вас, легкую, воздушную, открытую для всего мира. Кстати, после похудения и в голове что-то может поменяться. Чаще, конечно, в лучшую сторону. Но это не важно. Так сразу забудут те времена. Когда мама заставляла мыть посуду, готовить, накрывать на стол, ходить в магазин за хлебом, пылесосить и на работе не особо усердствуйте. Как только почувствовали, что заработались, на диванчик. Нет диванчика? Просто откиньтесь на кресле, закройте глаза и подремлите полчасика. Работа никуда не убежит. А вот жирок может и перегореть за это время. Да и лишнего не наберете, заедая свои усилия тортом. Думаете, уволят? Так ведь им же хуже. Пусть сами там стрессуют и откармливаются. А нам так и ни к чему такая работа, на которой нужно только работать. На работу ходят отдыхать от дома. Третье – спорт. Движение не только жизнь – это еще и способ похудеть. Запишитесь в спортзал. Да не какой-нибудь, а нормальный, где есть персональный тренер. Пусть для вас разработают индивидуальный план тренировок, контролируют нагрузки. А то, знаете, с непривычки можно и надорваться. Заниматься лучше почаще, хоть каждый день, но не часами напролет, лучше по полчасика. Так эффективнее. Работа? Так вас же уволят. Ну, если не уволят, так можно вечерком перед ванной походить. Домашний? А что домашний? Если они все еще не поняли, что это временно, то это их проблема. Зато как будет рад муж, когда он после рабочего дня, приготовив ужин, накормив троих детей, поев сам, проверив у старшего уроки, помыв посуду, уложив всех спать, увидит в насном пиньюаре всю такую подтянутую и обновлённую четвёртое гардероб Пора выбросить все мешковатые балахоны и купить себе нормальную одежду, которая подчеркивает все ваши достоинства. Особенно они станут заметны на третьей неделе на этапе трех зернышек. Не наедаетесь? Надо потерпеть. Еще чуть-чуть, и откроется второе дыхание. Муж собрался уходить, ну и скатертью дорога, значит не особо-то и любит. Зато представьте, вы вся такая подтянутая, обновленная, рядом с новым мужем, который не пилит за потраченные на спортзал и одежду деньги. Дети? А что дети? Дети поймут. А если не поймут, есть еще папа. Если вы решили похудеть, так и худейте. А красота требует жертв. Если нужно кому-то понравиться. Если нужно кому-то понравиться, то нет ничего проще. Надо только очень захотеть, и все получится. Первое. Посмотрите на себя в зеркало. Нравится? Не особо. Уши торчком, подглазины. А вы что хотели? До полуночи в соцсетях ползаете, а потом подавай вам сияющий взгляд. Все. Надо выкинуть с балкона компьютер или что у вас там. В общем, долой планшеты, ноутбуки, электронные читалки. Жалко? Но вы же хотите понравиться, значит, долой. Уже выбросили? Молодцы. Можно, конечно, просто перестать за интернет платить, проблема сама собой отпадет, но выкинуть быстрее и надежнее, чтобы не было возможности передумать. И здравствуй, свежий взгляд. Второе. Запишите свой голос через микрофон и послушайте. Нравится? Вот. А каково ему будет слушать это писклявое нытье? Поэтому записываемся на курсы вокала Там вам голос поставят. И к логопеду сходите на всякий случай. Да и вообще, без надобности не говорите. Лучше побольше помалкивайте. Молчаливые женщины сейчас на вес золота. Третье. Если вы еще не знакомы, надо подготовиться к первой встрече. Как там учил Карнеги? Интересуйтесь собеседником. Не надо выкладывать о себе всю подноготную. Лучше задавайте вопросы и запоминайте. С памятью проблемы? Тогда записывайте. Ничего так не раздражает, когда собеседник слушает невнимательно, да еще и забывает все моментально. Это о чем говорит? Правильно, о том, что вы ему не интересны, Как тут понравится? Поэтому побольше вопросов. О привычках, о вкусах, о хобби, бывших женах, детях. Вопросы – ключ к сердцу любого кавалера. И слушайте, слушайте с полным восхищением взглядом. «Есть, конечно, риск, что собеседник так увлечется рассказом, что вы забудете, зачем пришли. Поэтому зарубите себе на носу. Вначале понравьтесь, а потом уж разруливать будем. Даже если к концу вечера вы узнаете, что он закоренелый алкоголик, бросивший двух жён с тремя детьми, к тому же злостный неплательщик алиментов и любитель игры на автоматах, ну и что? Он же чем-то вас зацепил. Зря, что ли, платье у подруги одалживали». в парикмахерскую записывались, маникюр освежали. Решили понравиться, так и нравьтесь. Есть такие алкоголики, что у, -у, у А есть и интеллигентные, тихие, которые по убеждению. В конце концов, совсем не обязательно в ЗАГС сразу бежать, даже если он вам в первый же вечер предложение сделает. А это очень вероятно, так как, знаете, не все сейчас вопросы задают, все чаще про себя рассказывают. Фразу про «подумать надо» Никто не отменял. Вот понравитесь, подумайте. А потом можно и следующую жертву подыскивать. Если вы решили стать мамой. Дети – это прежде всего большая ответственность. Поэтому хорошо подумайте. Лягте поспать, встаньте. И на свежую голову еще раз подумайте. Все еще хочется? Попейте чаю с печенькой. Выгляните в окно на гуляющих с детьми мамочек. И еще раз подумайте. Видели, как тот карапуз девочку совком по голове? Она его в ответ песком засыпала, а он ей шапку на глаза, а она, тоже мне девочка, стянула штаны и повернулась, как в сказке. К лесу передом, к мальчику понятно чем. А он ей туда целый самосвал сыпучего строительного материала навалил. Но это не все. Песок вытрясли, мальчик даже помог, совком черпал. И сели рядышком, давай червяков рассматривать. а потом суп из них готовить на песочном бульоне. Девочка разрешила мальчику пробу снять. Ему, видимо, понравилось, добавки попросил. А мамочки каковы? Сидят в телефон и уткнулись, а потом будут говорить, что опять вспышки на солнце, поэтому и животик у ребенка болит. До сих пор хочется? Ну, тогда посчитайте. Первое. Ребенок – это 9 месяцев полусонного образа жизни с резкими переходами из состояния ярости в состояние полной безмятежности. Далее – это не менее года ежедневного катания коляски в том же полусонном состоянии, плюс подгузники, пеленки, кормление, укачивание по 100 раз на дню. Это не считает десятка коробочек с лекарствами, прописанных невропатологом, офтальмологом, педиатром, гастроэнтерологом, лором и не весть каких еще специалистов, которых даже и не выговорить. И все это нужно как-то успевать впихивать в этот маленький ротик. Конечно, можно эти коробочки задвинуть куда подальше ногой и жить спокойно. Или не совсем спокойно, а с чувством не до конца выполненного долга. Да еще в глаза педиатру врать придется. Так как? Все еще хочется? Второе. Нужно заранее распланировать свой бюджет. Только подумайте, сколько всего нужно. Кроватка, коляска, куча подгузников, потом манеж, еще одна облегченная коляска, стульчик для кормления. А игрушки какие нынче дорогие? А одежда? Для комфорта маме просто необходимо. Нет. Просто в обязательном порядке нужно обзавестись шезлонгом, слингом, каруселькой, игровым ковриком, прыгунками, ходунками, ползунками, едунками. А для удобства передвижения на колесах нужно автокресло. Конечно, можно без него, но дешевле с ним, ибо могут и оштрафовать за то, что ваш ребенок в машине ездит кверху попой, а не как все. А если его с рождения к этому креслу не приучить, то потом... У, -у, у всю жизнь будет ездить кверху попой. Он тогда добровольно ни за что в эту тесную люльку не сядет. А при замаячавших на горизонте соответствующих сотрудниках будете суматошно прятать его под одеяло и запихивать под куртку. А что? Какие могут быть претензии к беременным? Ребенок орёт? «Ой, вот вы останавливаете, мы в роддом едем. Не доехали, родили по дороге. В одежде. В рубашке, значит, родился». И это все полмиллиона, не меньше. А вот ребенок вырастет. Ему же жить где-то надо. Это значит квартира, машина. Затрат миллиона на 3 А еще учеба. Она нынче не дешевая. Бюджетные места ограничены. Поэтому готовимся заранее. В общем, миллионов пять под рукой надо держать. Нет таких денег. А вы что думали? Дети нынче не дешевое удовольствие. Надо готовиться заранее. Вы ведь не хотите, чтобы ваш ребенок страдал? Третье. Еда и время. Вы привыкли завтракать, развалившись на диване перед телевизором на плече у мужа, запивая чаем или кофе-бутерброд с копченой колбаской, растягивая удовольствие на часик-другой, доставая еще шоколадку, крекеры, круассаны. Забудьте про кофе, копченую колбасу, крекеры, шоколад, круассаны. Теперь только здоровое питание. И про диван забудьте, да и про телевизор тоже. Ну и про мужа, в принципе, вспоминать пока не придется. Только если что-то там надо помыть, постирать или убрать. Теперь завтракать вы будете на одной ноге. Второй будете качать коляску или люльку с ребенком, налитым наспех чайком и заедая его гречневой кашей. И на все не более пяти минут. Ибо ждет вас гуляние, кормление, купание и так по кругу. Зато как похудеете... Кашка-то и на обед тоже, да и на ужин она же. Вот подруги обзавидуются. Четвертое. Работа. А что работа? Теперь ваша работа, ваш ребенок. Он и босс, и контролер, и отдел персонала в одном лице. Зато сколько профессий освоите вы. Только подумайте. И нянечка, и повар, и фельдшер, и врач, и медсестра, и массажист, и уборщица, и мойщица посуды, и в колготках дырка-зашивательница, и на ночь спать укладывальщица, и дебильные мультики по сто раз просматривальщица, и песок из ботинок вытряхивальщица, и у машинок колеса балансировщица, и у кукол головы представляльщица, и, наконец, просто мама. Ну как, до сих пор хочется? Тогда вперед! Если вы решили стать звездой. Стать звездой совсем несложно. Главное решиться. Звезды же должны светить, а это значит, вас всегда и всем будет видно. Вам это надо? Если ответ положительный, то полпути уже проделано, ибо далеко не все любят жить нараспашку. Например, выходишь утром мусор вынести в застиранном халатике, а тут папарацци со своими щелкаться и в газете публикация. И каждую дырочку, каждую оторванную пуговичку на этом вашем выцветшем халатике обведут красненьким, да еще рассмотрят под лупой. Ах, вы еще и тапки на три размера больше носите. Ну, тогда сенсация обеспечена. Фанаты наверняка будут в восторге и от синяков под глазами, и прически а швабра, и вылезающие из-под халатика ночной сорочки. Да-да-да, вы тут же вспомнили про Одри Хепберн, как она в фильме «Как украсть миллион» покорила голубоглазого красавца в резиновых сапогах на босу ногу и ночнушке. Ну вот и я про то же. Никаких вечерних платьев, резиновые сапоги и ночнушка. И еще не хуже бы фонарик на лоб, чтобы уж засветиться наверняка. Дальше. Вот выходите вы на улицу, а папарацци, видимо, адрес перепутали. Никто не снимает, желанием написать право статью не горит. Что? Зря получается, на дачу за сапогами ездили за 300 километров. А вот и не зря. Если папарацци не идут сами... Надо их чем-то завлечь. А чем? Опять же, сенсацией. А что можно сделать в ночнушке и резиновых сапогах? Посадить картошку? Так ее сейчас все сажают, и не обязательно в ночнушках. Только картошку-то сажают все у себя на дачах. А в городе как-то это не принято. Там больше цветы высаживают. А чем картошка хуже? Полезный такой овощ. И цветет красивенько так. И вкусно, и полезно, и красиво. Пусть вашим лозунгом будет «Долой цветы, сажай картошку». Вот возьмите лопату и начните сажать картошку. И побольше, побольше. Лучше прямо под окнами редакции какой-нибудь. Цветы, ну и пусть. Помните свой лозунг. Смело вытаскивайте эти бесполезные розы, анютины глазки, тюльпаны и сажайте картошку. Тогда вас обязательно кто-нибудь заметит. Людям есть нечего. А у них какие-то дизайнерские изыски. А чтобы не было каких-то двусмысленностей, предварительно на ночнушке сделайте надпись «Звезда». А что? Звезда сажает картошку. Чем не сенсация? Самое что ни на есть, креативненькая такая сенсация. Если приедут люди в белых халатах, не пугайтесь. Это опять же сенсации. Их папарацци вызвали, чтобы материал поэффект не был для фото. Вы просто улыбаетесь в камеру и говорите Я звезда Тогда точно напечатают Что-что? Вы еще петь любите Ну, можно, конечно, что-то спеть Про картошку и Антошку ну лучше не надо Ни к чему эта самодеятельность Поют сейчас все Этим никого не удивишь А вот картошка под окнами редакции Самое то Звезда должна светить, а не песни распевать Так что фонарик на лоб И дерзайте если вы решили научиться готовить в том чтобы научиться наконец готовить нет ничего сложного главное настроение конечно настроение на хлеб не намажешь но без него никак это будто воздух его тоже на хлеб не намажешь но без воздуха аппетит мгновенно пропадает как ни странно так что готовить приступайте в хорошем настроении включите музыку например на Только не по телевизору. Там музыка обычно в с рекламой, новостями и прочими довесками. Это нам не надо. А то неправильное настроение создастся, особенно если новостей пересмотреть. Ты и небезопасно во время прослушивания новостей ножом орудовать. А вдруг там какой-нибудь экстренный выпуск или катаклизм? Нож наточен, а руки пока еще не привыкшие к тонкой работе. Лучше телевизор вообще выключите и на всякий случай все-таки приготовьте зеленку, вату, бинт, перекись водорода. Мало ли что. Телевизор-то мы выключили, а вдруг соседка решит зайти неожиданно или телефон зазвонит. Конечно, можно и обезопасить себя, выключить на время обучения телефон, отключить звонок. Но это всего не убережешься. И соседки тоже разные бывают. В дверь не дозвонились, в окно попробует постучать или камушком кинуть. Некоторые особо продвинутые соседи перелезают соседних балконов. Так что зеленка, вата, бинт, перекись водорода. А если глубокий порез, то лучше сразу скорую. Потеря крови не шутки. Поэтому телефон положите поближе и заранее узнайте, какой номер набирать для вашего оператора. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Дальше. Надо закупить продукты, те из которых будем готовить. В супермаркете лучше не покупать, там вечно несвежий товар подсовывают, сходите на рынок. Там тоже бывает гнилую картошку подкладывают, но это редко. Да и проверить можно и потребовать заменить. Не захотят менять, так вы пригрозите на нажаловаться руководству. Все купленные драться полезут. Тогда на всякий случай прихватите на рынок зеленку, вату, бинт, перекись водорода, Номер скорый вы уже знаете, еще не хуже бы заранее узнать, как с дежурным отделом полиции связаться. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Дальше. Вот пришли вы домой, принесли продукты, срок годности, конечно же, проверили, не указан. Выбрасывать, конечно, жалко. Но что будет-то? Мы же все термообработке подвергнем. Но на всякий случай достаньте из аптечки и положите на видное место активированный уголь. А еще поставьте стакан воды и тазик. И чайник вскипятите. Мало ли что. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Мы же будем делать все по рецепту, поэтому все у нас получится. И не забудьте пригласить гостей. Пусть первыми попробуют и оценят ваш кулинарный шедевр. И гостей лучше немного, 2-3 человека и не самых дорогих. Но всякий случай, а то мало ли что. Если до зарплаты две недели, а деньги кончились. Да, бывает и такое. Денег нет, но надо держаться. Только за что? И чем? И вообще, какой из этого следует вывод? Радует одно, что деньги – зло. А чем меньше зла, тем стало быть больше добра. Ведь если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибыло. Но вот где – надо поискать. Хотя добро на хлеб не намажешь, а кушать хочется. Поэтому первым делом проведем ревизию запасов, то есть холодильника. Засохший сыр оставляем, пригодится. Яйцо вообще супер. Глядишь, по сусекам на торт насобираем, не то что на колобок. Клюква в морозилке. Ну, значит, голодная смерть нам не грозит. Человек без еды вообще может прожить 2 месяца, лишь бы было что попить. А вода из крана? всегда есть. Без воды порядка 10 дней, это если не жарко, а если жарко, то 2-3 дня и кирдык. Поэтому главное побольше пить. Из клюквы в конце концов можно сок выдавить. Это так, на всякий случай вдруг воду отключат. Если нехватка денег случилась зимой, можно попробовать договориться с рыбаками и сходить с ними порыбачить. Уж дадут удочку, 2-3 рыбинки выловить. Можно ситуацию объяснить. Народ у нас жалостливый, поймут. А если летом, то вообще раздолье. В лесу грибы, ягоды. Ешь не хочу. Итак, вернемся к нашим делам. Для начала выпиваем стакан воды. Если лето, берем корзину и идем в лес. Если зима, к речке и рыбакам. Уже сейчас кушать охота. Чай с печенькой. Заварка есть? А что же молчим? Завариваем чай. И песка целый мешок. Ну, кого-то раскулачивать пора, а он ноет, что кушать нечего. Ого, да тут целая тумбочка с макаронами, гречкой, мукой, рисом, тушенкой, сушеными грибами, солеными огурцами, вареньем. Сдается мне, до сушеного сыра и торта из одного яйца дело не дойдет. от до грибников и рыбаков и подавно. Достаем поваренную книгу и ищем рецепты. Привыкли в интернете? Эх, дитя цивилизации! Будем, значит, изучать мировую кухню. Сделаем макароны с грибной подливой. Не пропадать же яйцу в конце концов. Да и засушенный сыр пригодится. Его на можно натереть. Плесень только срезать предварительно. Пивка? Так денег же нет. Ах, целый ящик под кроватью. Точно раскулачивать пора кого-то. Ну, пивка так пивка. Хлеб охота свеженького. Но это вообще абсурд. Хлеб с макаронами. Две недельки можно и без хлеба. Курить захотелось. Все, пришла пора бросать. Два блока под матрасом. Напрашивается вопрос. А почему при таком плохом планировании бюджета образовалось только запасов? В прошлый раз пришлось на воде две недели сидеть. Ага, все-таки было. То-то мы такие исхудавшие. Запасы это, конечно, хорошо. Но почему-то неинтересно. Как же преодоление себя? Обуздание своих желаний, воспитывание силы воли. В прошлый раз на воспитывались а выводы какие-то странные сделали почему-то. Вместо того, чтобы экономно расходовать, стали запасы делать. Платят мало, но ну, это уже не ко мне. В общем, получается прожить две недели до зарплаты без рубля в кармане очень даже просто. Главное запасы заранее сделать. Глядишь, не придется к рыбакам и грибникам обращаться. если нагрянули родственники. Родственники бывают разные. Далекие, не очень, многодетные, одинокие, пьющие трезвые, больные и здоровые, храпящие и посапывающие, понятливые и пропускающие мимо ушей невыгданное замечания. Но в любом случае это близкие люди. И обижать их как-то не положено. Пусть у вас даже однокомнатная квартира, а их решило приехать аж 6 человек. С бабушкой, дедушкой, даже с собакой. Вы вчетвером-то тут спите по очереди, а в десятером придется в четыре смены отдыхать. Но в тесноте да не в обиде, как говорится. В конце концов, не на всю же оставшуюся жизнь они сюда приехали. Так сменить обстановку и обратно. Посмотрят на память сходят в музеи и на родину. Спать, конечно же, придется на полу. Не положишь же на него дорогих гостей. Родственникам самое лучшее. То есть диван, кровати, кресло, а себе матрасик... Зато вспомните молодость, как в общежитии жили. Хотя, возможно, и про ревматизм тоже вспомнится. Ну, со сном более-менее понятно. А вот как быть с пропитанием? Как такую ораву прокормить? Даже ложек столько не наберется. Опять же, в несколько смен. По очереди. Родственников обижать не положено. Пусть первыми едят. А потом вы. Конечно, может, еды на всех и не хватить. Зато похудеете, тем более давно мечтали. Но вот проходит неделя, а они, оказывается, еще ни одного памятника не посмотрели. От дороги отходили, да и город плохо знают. Напишите им список памятников, нарисуйте, как пройти и повесьте на виданное место. Пусть посмотрят. Съели все макароны и картошку? Пусть в магазин сходят. Сами себе готовят, в конце концов. Приехали отдыхать? Нет, надо все-таки как-то намекнуть, что пора бы в родные пинаты. У них там ремонт, оказывается. А почему сразу не сказали? А, боялись сразу шокировать. А если не сразу, то вроде как и привыкли уже друг к другу. У них крышу сломали и второй этаж строят. Ну и дела. Конечно, конечно, не спать же родным людям под открытым небом. Итак пошла вторая неделя. Что-то спрашивать уже бесполезно, намекать тем более, крыши же нет. Только почему они здесь? Почему не поехали к тете Маше или дяде Коле? И вообще, лето на дворе. Могли бы и по путевке куда-нибудь съездить. А, контролировать процесс надо. А как они контролируют? Созваниваются каждый день? А, смотрят, дороговато будет. Ну, ясно, конечно. Хотя есть такая вещь, как местная симка. С нее звонить дешевле. А как скажешь-то, подумают еще чего, что надоели они вам, например. Конечно, с родственниками надо быть вежливыми, не обижать попусту. Ну и пусть они уже четыре чашки разбили, две тарелки. К счастью же, не надо быть мелочными, купите потом. Все запасы подъели. Так ничего, скоро новый урожай подоспеет. Обойдетесь пока без соленых огурцов, грибов и помидоров. Много соли вообще вредно, тем более уже свежие овощи наросли. Еще неожиданно сломался пылесос, сдохли все рыбки в аквариуме, перестали работать вентилятор, тостер, микроволновая печь. Тетка каждый день варит себе какой-то особо полезный компот из ягод, от аромата которых хочется куда-то сбежать. Бабуля взяла моду причесываться любимой расческой папы и чистить зубы его же щеткой. Папа купил себе новую расческу, щетку, а заодно и сейф, и прикрутил его к стене в ванной, шифр не выдает. В сейф он положил не только свои банные принадлежности, но даже тапочки, бритвы и полотенца. Бабуля после этого с ним не разговаривает. У нее, оказывается, борода растет. Если приблизить отъезд родственников, нет никакой возможности, можно прибегнуть хитрости, купить им билеты на море. Конечно, дороговато, но комфорт дороже, и вряд ли кто откажется на халяву съездить на море. Вот только сразу не говорите, что это билеты в один конец и у туалета. Пусть уедут, а потом разберутся как-нибудь. И про то, какое море, тоже сразу не говорите. Моря тоже разные бывают. Белое, например, недалеко. И самое что ни на есть море, пусть прохладно. Но зато там крыша над головой найдется. Только уже не за ваш счет. Если в голове завелись тараканы. Да. Тараканы – штука очень неприятная, да еще если они завелись в голове. Но все поправимо. Как говорит Википедия, это теплолюбивые, влаголюбивые, очень подвижные насекомые. А значит, пытаться их поймать бесполезно, увернуться. Да и как ловить тараканов у себя в голове? Поэтому остается один способ – как-то заставить их уйти по своей воле. Вот ложитесь вы вечером спать, и тут-то все и начинается. Даже в Википедии написано. Это насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни. Они начинают ворошить прошлое, выкапывать все подробности прошедшего дня, подкидывать удачные, но вовремя не сказанные фразы, а потому совершенно уже бесполезные и ужасно раздражающие. Бывают, оказывается, тараканы с крылышками. Вот эти королатые твари могут пролетать ночью на свет». Решите вы, например, ночью встать на кухню водички попить, ну, ясное дело, заодно и в холодильник заглянете, вдруг бутербродик завалялся, и вот он, свет, и крылатые тараканы. Уж теперь-то поверьте, не уснете до утра, ибо они не только переворошат в голове все события прошедшего дня, но еще и заставят заглянуть в зеркало. Напомнить о данной накануне клятвене есть после 6 вечера, не покупать больше колбасы и вообще обходить стороной колбасный отдел. Поэтому просто заранее поставьте стакан с водой около кровати, там же бутерброд, ну и еще небольшую скалочку колбаски, чтобы заесть угрызению совести. И ни в коем случае не включаем свет, иначе разбудим крылатых тараканов. Но вот обычные рыжие тараканы, в отличие от крылатых, менее прихотливы они приходят без спроса в любую погоду но тоже ночью а любят эти насекомые как мы уже прочитали в википедии тепло и воду поэтому стакан с водой все-таки лучше убрать а вот как быть с теплом придется значит купить кондиционер включать на мороз а самим спать под теплым одеялом в шапке Кстати, под шапку тараканы редко забираются. Они думают, что если человек ложится спать в шапке, то свободных мест под ней уже нет. И идут дальше себе купе искать. И прикармливать их тоже не стоит. Ибо питаются они растительными и животными остатками. Ну а что? А кому сейчас легко? Зато тараканы, возможно, к соседке убегут. Она постоянно ночью конфеты ест и пивом запивает. Через стенку слышно, как фантики шуршат и пена шипит. Возможно, конечно, с первого раза все и не получится, но тараканов наверняка станет поменьше. Хотя есть такие товарищи, которым удалось с тараканами подружиться, и очень им комфортно живется, и никто им по ночам есть колбасу не мешает. Только вот тогда из головы царь убегает, тот, который там еще до тараканов поселиться успел. Так что сами решайте, как лучше с тараканами, но без царя, или без тараканов, но и без колбасы по ночам. Если вам поручили купить губозакаточную машинку, к любому поручению, особенно исходящему от начальства или родственников, нужно подходить максимально ответственно. Губозакаточные машинки нынче в цене, ибо нужны они многим, а производство ограничено. Прежде чем отправиться за покупкой, уточните все детали. Выясните, какую модель и марку хочет заказчик. Ну и пусть говорят, что эта машинка нужна не им, а вам. Все так поначалу говорят, а когда купите, не отобрать будет. Кто же признается, что мечтает о губозакаточной машинке, поэтому и посылают, а потом себе приберут при первом удобном случае. Так что лучше все заранее узнать. И лучше купить запасом себе, начальнику, а заодно и его заму. Замы тоже ого-го какие бывают. Не успеешь для начальника купить, как этот уже тут, как тут. Отправить за машинкой, как пить дать. Да еще с какими-нибудь наворотами затребует. А это уже под заказ только. А вам это надо? Это же придется на телефон садиться, обзванивать фирмы, занимающиеся производством губозакаточных машинок. Потом обговаривать сроки изготовления, вносить аванс, все это контролировать... В общем, одна морока. Лучше сразу тому и другому по одинаковой машинке и себе заодно. Не исключено, что и до дома кто-то загорится отправить вас за этим чудом техники. Тогда надо действовать наверняка. Брать четыре штуки. Имейте в виду, что закаточные машинки бывают женские, мужские и детские. Мужчине ни в коем случае не подойдет женская ГМ. Она снабжена гидроусилителем. Мужские губы, не закаленные помадами, бальзамами, тониками, молочком, такого мощного воздействия не выдержат. В магазине обязательно проверьте механизм, не заедает ли, а то придется постоянно смазывать и попросите продемонстрировать. Продавцы не имеют права отказать. Если захочется сэкономить, можно взять машинку на прокат примерно на недельку. По данным научных исследований, этих 7 дней бывает вполне достаточно, чтобы полностью закатать губы. Главное – следовать приложенной инструкции, где сказано, что губы нужно закатывать не менее трех раз в день до еды. Кушать нужно именно с закатанными губами. Курс – не менее недели. После процедуры машинку нужно споласкивать водой и убирать в чехол до следующего применения. Если в вашем городе нет магазинов по продаже губозакаточных машинок, то придется заказывать через интернет. Думайте это очень прибыльный бизнес? Пора в своем городе открыть такой магазин. Уже помещение присмотрели? Денег друг в долг даст? Сестра будет продавцом, а вы директором? Так замечательно! Только вначале пройдите курс по наматыванию губ на губозакаточную машинку. Крань вторая. Летние радости. Точное попадание. Веня сломал черную кнопку. Конечно, он мог этого и не делать, тем более кнопка находилась достаточно высоко под потолком, но именно это обстоятельство и сыграло решающую роль в этой истории. Веня, будучи мальчиком глубоко воспитанным, но при этом непомерно любознательным, заметив на потолке темное пятнышко, решил не волновать по таким пустякам своих родителей. Он просто взял свой пистолет, подаренный в прошлые выходные на пятый день рождения, и прицелился в это самое место под потолком. Если бы эта темная точка располагалась на уровне глаз, никто бы ее и не заметил. Кто же интересуется тем, что под носом? Но она была именно под потолком. Веня нажал спусковой крючок. Пятно осталось на месте, но что-то щелкнуло. Без искр и разрушений, как это бывает после забивания спицы в розетку, Веня, неудовлетворенный результатом своей операции, уселся перед телевизором, размышляя, как бы добраться теперь до пятна собственноручно. Откуда ни возьмись, в комнате запорхала бабочка. Веня никогда не видел таких красивых бабочек. Даже на картинках и по телевизору все они были немного другие, более мелкие и тусклые. Веня захотел ее поймать, но бабочка оказалась шустрее. Она села на карниз». В этот же момент рядом с бабочкой вырос огромный желтый одуванчик. Корнями он уходил в пол, а цветок распустился под бабочкиным носом, аккурат в полуметре от злополучного пятнышка. Веня присел на диван. Ему стало жарко, одуванчик начал раскачивать со стороны в сторону под необычные звуки. Веня залез в ноутбук, сверился со своей фонотекой, определил соловей. Когда в комнате стало невыносимо жарко, к Вене заглянула мама. «Веня, ты ничего не трогал?» – спросила она настороженно. За мамой следом, истекая потом, пришел папа. Он присмотрелся к потолку и почуял неладное. Папа не привык заводить разговоры издалека, в отличие от мамы, и спросил прямо, тыча пальцем в то место, куда совсем недавно целился Веня. «Веня, ты трогал ту кнопку?» Веня молча вжал в голову в плечи и, глядя в пол, протянул еле слышно. «Это была кнопка». «Понятно», — хмуро протянул папа. «Надо вызывать мастера, чтобы чинил». «Не починят», — заявила мама, закрыв лицо руками. «Почему?» — изумился папа. отпускал всех», — выпалила в него мама. Папа почесал затылок. «Придется, видимо, самому чинить». Мама его остановила. «А может быть, ну его?» «Этот эксперимент. Пять лет без лета – это слишком?» Веня оживился. «А что такое лето?» Взглядом, нетерпящим отказа, впился он в папу. «Лето-то...» – забубнил папа. «Так это... Тебя же еще не было пять лет назад. Море там, пальмы, мама в купальнике». Мама заулыбалась. «Да, и папина аллергия», – папа добавил. «И я изобрел антиаллергенный город. Без лета. Правда? Здорово». А Веня посмотрел на бабочку, одуванчик и просипел. «Я тоже хочу на море». Мама с папой переглянулись. Веня присмотрелся к папе и спросил. «А почему ты не чихаешь? Тут же одуванчик». Мама подхватила. «Точно! Ты же тогда от одуванчиков задыхался». Папа пощупал нос, огляделся и хитро улыбнулся. Видимо, прошло. Мама присела на стул, закрыла лицо руками и, зайдясь в истеричном смехе, еле слышно выдала. Значит, тогда это на кошку было. Немного придя в себя, Венина мама распахнула окно, развернулась к семейству лицом и заявила. Все, едем на море. Веня включил лето. Жара. Я проснулась с больной головой. Ночью плюс 27 – это просто издевательство. За день бетон раскалялся настолько, что единственным спасением была комната с окнами на север. И это только 5 июня. Что же дальше-то будет? Встать-то я встала, а проснуться не успела. Поняла это только, когда насыпала полный заварочный чайник сахару, а заварку закидала на оставшийся песок в сахарницу. Пять минут стояла, соображала, как с наименьшими потерями все исправить. Первым порывом было выкинуть все в мусорное ведро вместе с старой. Тем более чайников в доме было целых пять штук. Но вовремя вспомнила, что чайник – это подарок свекрови. То ли у нее был склероз, то ли она теперь передаривает мне свои подаренные кем-то чайники, для меня оставалось загадкой. А она потерю такой ценности при очередной инвентаризации имущества уж точно не простит. поэтому сахар из чайника отправился в суповую тарелку, и только после этого в освободившуюся емкость я пересыпала заварку с оставшимся песком из сахарницы. Зато чай не надо будет подслащивать. Ноу-хау! А чего это я чай-то решила заваривать? Мне же кофе хочется. Вот всегда так. Только решишь начать здоровый образ жизни без кофе, так сразу какие-то форс-мажорные обстоятельства. Хорошо, хоть сегодня вторая смена. А то бы Чижиков вопросами засыпал про проведенную ночь. После кофе в голове взошло солнце. Но не успела я порадоваться наступившему рассвету, как позвонила Женька. «Привет, ты как?» – начала она издалека. Зная ее, я поняла, что сейчас последует что-то взрывоопасное. Поэтому на всякий случай присела на диван. «Я нормально встала», – зевнул я для убедительности. «Молодец. Слушай, поехали на море?» Ты совсем сдурела? Какое море? Во-первых, у меня денег нет. Во-вторых, отпуска летнего тоже. Ой, Ли, нашла отмазку. Во-первых, деньги не нужны, нам еще и приплатят, возможно. А во-вторых, ты можешь взять отпуск за свой счет. Как это деньги не нужны? Кто приплатит? Не понимала я. Ага, значит, по второму пункту возражений нет. А первый сейчас объясню. Мы с тобой едем на реалити-шоу «Жара». Женя, какой реалити-шоу? Ты какими грибами позавтракала? у меня от грибов изжога, а я уже за нас с тобой заявку подала, и мне ответили, причем положительно. «Постой, а ты у меня спросила?» «Не поеду я ни на какую шоу, мне его в жизни хватает». «Да ты послушай, все просто. Красное море, бунгало, свобода, солнце. Купальники, зрители, поклонники. Я воспитатель в детском саду, ты не забыла?» «Так это как раз то, что нужно». Можно подумать, воспитательный человек. Это же не эротическое шоу, все вполне прилично. И если б не твоя профессия, нас бы не взяли. Им таких, как мы, и не хватало, да для пикантности, так сказать. Да для какой еще пикантности, насторожилась я. Понимаешь, в шоу принимают от одних только девушек разных профессий. У них там недобор по образованным, все менеджеры какие-то. А у нас с тобой высшее образование и ай-лю-лю. И я тебе еще самого главного не сказала. Нас поселят на острове комаран Коренные жители – арабы. В меня ж свекровь со сосвету сживет. Не сживет, не дотянется. Кстати, нас туда отправят безо всего. Ну, в смысле, в одних купальниках. И мы самостоятельно должны будем добывать еду. Мастерить одежду, строить или искать жилища. Но это все ерунда. А самое главное, там же море. Накупаемся. Победит та, которая наберет максимальное число телезрителей. Да меня после этого уволят. Водоних купальников к аборигенам. У тебя вообще модельная внешность? Я не знаю, что ты в детском саду забыла. Мне там нравится». И вообще мне Чижиков каждый день в любви признается, как я его брошу. Не уволят. Наоборот, станешь всеобщей любимицей. Кто же победителя увольняет? А Чижиков молодец, не то что твой Миша. Конечно, я давно мечтала о море. Покупаться, отдохнуть, ананасов бесплатных поесть. Надо подумать, с Мишей посоветоваться. Ты думаешь, я такая идиотка? Я этого не предвидела? Я ему уже позвонила. Он только за. Как за? Я тоже так-то не ожидала такого поворота разговора, а он пусть развеется, а то совсем со своими детьми какая-то нудная стала. Это он так сказал? Ну, это я ему припомню. На острове. Еще никогда в моей жизни события не развивались так стремительно. Буквально за неделю нам оформили визы, провели инструктаж по спасению утопающих, Научили добывать огонь из камней и дерева, процеживать воду через шляпу, чистить зубы палочками. В обязательном порядке каждая из нас ежедневно посещала солярий, дабы не выглядеть на острове бледной поганкой. Все загорели, а вот моя кожа отказалась адекватно реагировать на это чудо цивилизации. Я стала из синя-розовой, за что меня чуть было не отстранили от участия в шоу. Если бы не Женька, не видать мне Красного моря. Она отстаивала меня с упорством танка и отстояла, заверив руководство, что уже через день моя кожа приобретет естественный оттенок. Благо, у нее дома просто завались этих тональных кремов, да и автозагар творит чудеса. Снять раздражение предусматривалось ромашковой ванной с добавлением хны для закрепления эффекта. Как ни странно, оказалось достаточно ванны. Простая хна, и ваша кожа станет золотистой и бархатистой. Женька и компания. За день до отъезда я вспомнила, что не умею плавать. Сообщила об этом Женьке. Она недолго думая велела об этом никому не рассказывать. Тем более, далеко плавать все равно наверняка не придется. А выкидывать всех будут в спасательных жилетах. Можно было, конечно, сознаться, но риск быть отстраненной от шоу в таком случае был равен 100%. Я не совсем поняла, что значит выкидывать, но уточнять не стала. нас все-таки выкинули. В прямом смысле с вертолетов и в открытое море, хорошо хоть в спасательных жилетах. Я вцепилась в оранжевый ремень и попыталась найти взглядом Женьку. Поблизости ее не было, куда плыть я тоже не понимала, поскольку руки мои были заняты, грести я не могла и болталась на месте. Вдруг, примерно в пяти метрах от себя, я увидела некое подобие плавника – Он стремительно приближался. Забыв про все, я поплыла суматошно, бултыхая ногами и руками, и выплыла на берег, где собрались уже все остальные участники жары. Женька помогла мне выбраться из воды. Ты куда пропала? Я уже переживать начала. Там акула была. Ты ничего не перепутала? Здесь не должно быть акул. Не бери в голову, главное мы на острове. Йоу! И Женька станцевала ламбаду в оригинальной обработке. День 1 Первым делом было решено найти жилище. Все разделились на кучки и пошли что-то искать. Мы с Женькой тоже пошли и наткнулись на бунгало. Женька заявила, что организаторы конкурса его построили специально для нас, поэтому зашли и начали вести себя как хозяева. Мы не стали никого искать и звать, так как конкурс есть конкурс. Кто успел, тот и в бунгало. Как ни странно, на кухне нашлось много еды, и мы с удовольствием пообедали. потом прилегли отдохнуть на шикарных кроватях. «И чего я так боялась? Лучше не придумаешь». «Ну, не продержусь я тут семь дней. Зато сколько впечатлений. А вообще, почему я-то не продержусь? Пока все идет как надо». С этими мыслями я провалилась в глубокий сон. Мне снился Чижиков. Я с ним сидела на своей кухне и кормила. Он отказывался есть кашу, я впихивала ее ему в рот и говорила, «Кушай уже, а то скоро ночь, а мне завтра на работу». Из сна меня выдернул какой-то незнакомый голос. Я открыла глаза и увидела перед собой очень загорелого мужчину. Явно загорал не в солярии и не отмачивался в хне. По пояс обнаженного с набедренной повязкой. Он что-то говорил мне на незнакомом языке и махал перед моим лицом ножом и рыбой. Я кинула взгляд на соседнюю в кровать, где совсем недавно лежала Женька. А сейчас куда-то исчезла. От страха я завизжала и побежала, куда глаза глядят. Прибежала к морю, присела на прибитый к берегу камень. Вокруг никого. И куда, интересно, Женька подевалась? А вдруг это племя каннибалов, и они ее съели? А что это там такое шевелится с хвостиком? Ой! День второй. Чижиков, давай ложечку за папу. Теперь за маму, теперь за сестренку. Куда ты, Чижиков, вернись? Только вернись, я сама все доем. День третий. Где я? Кто я? А почему у меня четыре руки? Ой, что вы мне там вкололи? День четвертый. Чижиков, последняя ложечкой гулять пойдем. Каша вкусная, с маслом. Будешь большой, красивый. Да, как дядя Вася. Да, женишься. Нет, я старая уже буду некрасивая. Буду, буду. День пятый. «Где я?» «Кто я?» «Ну не надо так громко кричать! Плышаха без вас шумит!» «Чего? На вертолете? В Москву?» «Ой...» «День шестой?» «О! Запахло цивилизацией! Кондиционер, белый потолок, кто-то шевелится рядом!» «Нет, лучше не буду трогать!» «А я вообще жива? Или это где-то на небе такие палаты?» «Наверное!» Если с кондиционером, то я попала в рай. Женя! Очухалась. Мы уж думали, не откачаем. Ну ты звезда. На этом острове скорпионов-то не водится, а ты нашла. Распласталась такая на берегу, а на руке этот гад сидит. Ну я сразу все и поняла. Значит, жива все-таки. Ну, конечно, жива. Ты же меня знаешь. Знаю. Получается, тебя не съели? «А надо было?» – расхохоталась подруга. «Ты, конечно, учудила. Я проснулась, пошла искупаться. Ты еще спала. Думаю, пусть поспит, не буду будить. А тем временем хозяева объявились. Но они предупреждены были, что мы приедем. А чего он ножом махал? Так он просто хотел тебя попросить рыбу почистить. Рыбу в доме должна чистить женщина, у них обычай такой». «Понятно». Жаль, что у них нет обычая вначале с этой женщиной познакомиться или чистить рыбу. Не повод для знакомства. Ну чего ты гундишь? Все же хорошо. Представляешь, зрители 85% голосов за тебя отдали. Ты там в бреду такие перлы выдавала, нарочно не придумываешь. Чижикова прославила на весь мир. 85%? Ты о чем? Слушай, не пугай меня. У тебя что... «Частичная потеря памяти?» «Значит, он сказал, что нудное стало. ух «Ух, все-таки не отшибла! Ты чего пугаешь-то?» «А там красиво! Как в раю побывала!» Грань третья. «Новогодние радости. Пари по-новогоднему!» Пролог. «Слушай, я Гиса! Скоро Новый год! Может, тряхнем стариной, организуем что-нибудь фееричное?» Подмигнул Морозинку с пышногрудой блондинки с крылышками за спиной. «Ах, Морик, я бы и рада! Да никаких идей на этот счет! Еще ревматизм привязался, будь он неладен. То спину ломит то крылья отваливаются, а на днях перья осыпаться начали. Так все твои болячки от скуки. Сама увидишь, как полегчает потом. Давай опять в маскарад поиграем. Ты что думаешь, Кащинтус?» Повернулся Морозенхус к другому ангелу, сидящему поблизости на крыше дома и бесцельно уставившемуся вдаль. — Да я не против, валяйте! Только в этот раз чур без интима! Утром 1 января Маша Вяткина проснулась, как всегда, в семь часов утра, встала и пошла умываться. Обычные люди после встречи Нового года еще спали, но не Маша. Она не привыкла нарушать режим дня ради каких-то там праздников, да еще с придуманными главными героями, в которых все якобы верят и детей обманывают. Студентка пятого курса мединститута привычным жестом взяла пасту, щетку, намазала одно на другое, открыла левый глаз, взглянула на себя в зеркало. Просто так, на автомате. Хотя, конечно, в концепцию машинного рационалистического мироустройства Этот нелогичный жест не очень-то вписывался. Зачем открывать глаза, если все действия уже запрограммированы, а мозг может еще немного побыть в полусонном состоянии? К тому же открылся почему-то всего один глаз. В этот момент окрестности институтского общежития накрыл дикий вопль неизвестного науки происхождения. Это было нечто среднее между воем дикого быка и... мяуканьем подвешенный за хвост кошки и визгом убегающего от мясника поросенка. Источником столь экзотического звука оказалась сама Маша Вяткина. Причиной такого явления стало банальное отражение в зеркале. Оно демонстрировало в прямом эфире вовсе не Машу, а какого-то бородатого мужика в красном халате с белым отворотом. Моментально открылся второй глаз, Всем отделам девичьего мозга, отвечающим за логическое мышление, построение причинно-следственных связей, вызволение на свет всевозможных диагнозов, была объявлена немедленная и безоговорочная мобилизация. Первое, что выдало Маше на мыслительное устройство, была мысль о розыгрыше. Маша присмотрелась к зеркалу, поскребла его ногтем, результат тот же. То есть мужик все так же смотрел из-за той стороны экрана. И тоже нагло скреб ногтем зеркальную поверхность. Только ногти у него несколько отличались от бывших Машинах. Нарощенным гелем с рисуночком аля котятки тут и не пахло. Это были типичные ногти сантехника, только что выполнившего свою работу. Маша сглотнула, но сдаваться не собиралась. Она вспомнила, что они проходили по нейрохирургии. Сны иногда путают с реальностью. Чтобы понять, что ты во сне, Нужно просто посмотреть на свои руки и попробовать ими подвигать. Если руки кажутся неестественно длинными, двигаются странным образом – это сон. Маша посмотрела, подвигала, двигаются естественно. По длине не выходят за пределы человеческой нормы. Но они мужские! Попробовала себя ущипнуть? Больно. Значит, не сон. Двигаемся дальше. Другое зеркало – Маша прошла в прихожую, посмотрелась в зеркало на шкафу у входа. Все тоже бородатое и неотесанное отражение. Так, помощь друга еще никто не отменял. Вяткина взяла телефон, набрала номер своей подруги Натки. После десяти гудков ответил хриплый сонный голос. Алло, Маш, у тебя совесть есть в такую рань? Маша собралась с мыслями. чтобы побыстрее и без истерики все объяснить, но из горла вылетело что-то басовитое и ужасно хриплое. «Я сего...» Не успела договорить Маша и, испугавшись, саму себя нажала отбой. Надка перезванивать не стала. Видимо, решила, что Маша нашла, наконец, свою совесть. «Спокойствие. Только спокойствие. Наверное, я вчера много выпила. Целых два бокала шампанского, да еще один вина». Ну, немного коньяка не в счет, ерунда. Это галлюцинации на фоне переизбытка никотина и алкогольной интоксикации. Это пройдет. Сейчас выпью кофе, приму контрастный душ, таблеточку анальгина, и все вернется. Но чуда не произошло. Мужик был на месте. То есть в зеркале. А заодно и под халатом. Абсолютно со всеми положенными мужскому телу атрибутами. Стоп. К Маше начала возвращаться память. В перерывах между пятой и шестой стопкой, под аплодисменты, она с кем-то целовалась на брудершафт. И, похоже, с Дедом Морозом в таком же халате и с таким же носом. Какой ужас! Точно наспор! Она с ним поспорила, что Деда Мороза не существует. К спору моментально подключились все присутствующие на вечеринке и единогласно решили закрепить спор новогодним бурдершафтом. У Маши обмякли ноги. Она медленно сползла на стоявшую у шкафа с зеркалом банкетку. «Но ведь Деда Мороза не существует!» «Не существует!» Посмотрела на руки, пощупала бороду. Машин провал на лицо. Точнее, на лице. Маша на логическое мышление ей никогда не отказывало. Оно взывало к действиям. «Если это не сон, не галлюцинации, то значит, это реальность». Если это реальность, то Маша проиграла спор. А на что они спорили? Маша этого вспомнить не смогла. То ли даже не вникала, то ли не расслышала. Было очень шумно, а еще было ужасно азартно. Но если Дед Мороз теперь сидит на банкетке в машинной комнате, то где же сейчас Маша? Не могла же она испариться. Когда где-то что-то убывает, обязательно в другом месте настолько же пребывает, Точнее, на целую Машу с мозгами Деда Мороза. Вот только где? Идея. Надо спросить у Глеба. Откуда они Деда Мороза заказывали туда позвонить? Маша уже нажала на кнопку вызова, но вовремя опомнилась. Голос-то у нее дедушкин, то бишь мужской, пришлось жать отбой. Но Глеб, похоже, проснулся или тоже совесть потерял. Во всяком случае, на экране телефона высветилось «Звонит Глеб». «Ну, была не была». Маша ответила хриплым голосом биццерского маньяка. «Алло!» Слышно было, как заворочались шестеренки в голове у Машиного однокурсника. Обычно Машка голосила «Будь здоров!» Хотя Новый год, всякое бывает. «Я ошибся! Мне Машу надо!» «Это я и есть, Глеб!» Охрипла малость. «Еще бы не охрипнуть! Три бокала шампанского со льдом залпом!» «Со льдом?» — поморщилась Маша. — Ну да, сама у Деда Мороза из кармана вытащила. Еще говорила, не лед, это сахар. — Слушай, а как бы мне этого Деда Мороза найти? — А зачем тебе? — А хотя чего это я? Дело молодое. — Не знаю я, как его найти. Этого Деда Мороза ты сама с улицы притащила. Вышла проветриться, вернулась со вторым Дедом Морозом. Первого мы заказали сами. — Понятненько, Спасибо. И Маша нажала отбой. Вот влипла. Единственное, что в этот момент было у Маши в голове. А может, само рассосется как-нибудь? Хотя Машина интуиция говорила обратное. Особенно Машу возмущало, что обстоятельства, что она, победительница множества олимпиад, отличница, будущий хирург, так легко попалась. Маша в отчаянии махнула рукой и едва не потеряла дар речи, что в данном случае было бы не совсем уместно. Стать Дедом Морозом – это одно, но стать немым Дедом Морозом – это уже совсем другое. Тут набор приемов для маневров резко сокращается. О дар речи Маша чуть было не потеряла, потому что рука ее извергла некое подобие цветного ледяного фейерверка. Девушка потрясла рукой еще разок, но больше лед на пол не сыпался. Вяткина посмотрела на потолок, ища логичную причину такого странного природного явления в городской квартире. Но потолок тактично промолчал. Откинув в сторону все мешающие решению главной проблемы обстоятельства и фокусы, Маша приступила к активным действиям, а именно зашла в интернет. В строке поиска она задала, как вернуть свой облик. На юного хирурга высыпалось множество заклинаний и магических предметов от каких-то варкрафтов, хати предлагалось проюзать гаджет Мемирона, нажать Ctrl-Z. В магию Вяткина не верила. Играми не увлекалась. Но Ctrl-Z все-таки нажала. Посмотрела в зеркало. Все тот же Дед Мороз. Оставалось лишь пожать плечами. Перебирая в голове всевозможные варианты излечения, Маша отталкивалась от единственной укладывающейся в ее мировоззрение идеи – рационалистической. То есть, это все какое-то отклонение, связанное с излишком алкоголя в крови, либо с гормонами. Вдруг Маша вспомнила про свою подругу, Наташу Сабинову. Она совсем недавно проходила практику в психиатрической больнице, поскольку собиралась стать психиатром. В этом удивительно спокойном заведении Наташа Сабинова собирала материал для своей дипломной работы. Маша подумала, что звонить бесполезно, поэтому решила наведаться к ней лично. Тем более идти было недалеко, всего-то спуститься на второй этаж с третьего. План действий Маша решила не продумывать, лучше действовать по ситуации. На всякий случай она захватила с собой пару шоколадок. Когда Наташа увидела на пороге своей комнаты живого Деда Мороза, она так просияла, аж вся затряслась от радости, что Маше стало совсем неловко. «С Новым годом!» – начала Вяткина издалека и протянула шоколадки. «С Новым годом, дедушка!» Расплылась в улыбке Сабинова. А ты, Наташенька, веришь в Деда Мороза? Как же не верить, вот же вы! При этих словах она подергала Машу, а точнее того, в чьем теле она застряла за бороду. И борода настоящая. Верит, а за бороду дергает, пронеслось в голове у Маши. Больно, между прочим, отозвалась вяткина. Может, вам чайку или чего похолоднее? Или потанцуем? Надка недвусмысленно так повиляла бедрами и потрясла плечами. «Ну и развратница же ты, Собинова, а с виду не скажешь!» Опять пронеслось совершенно посторонняя мысль в голове у Маши. «Чайку и с баранками! Там у тебя были, в тумбочке!» Чуть было не запалилась Маша. «Откуда вы про баранки знаете?» С интересом в глазах и каким-то азартом обернулась Наташка, уже направившаяся было на кухню. «Так я ж волшебник! Забыла!» «Как я, по-твоему, форточки пролезаю? Как мешки с подарками на всю страну таскаю и моментально раздаю?» «Ну да, точно!» Недоверчиво согласилась Сабинова и засеменила на кухню. Вернувшись, она расставила чашки, налила чаю, достала свои ванильные баранки и начала засыпать вопросами из серии «Что, где, когда?». Маша долго тянуть волынку не собиралась, поэтому сразу задала свой животрепещущий вопрос. «Наташа!» «Ты веришь в переселение, душ?» Видно было, что Собинову Мороз застал врасплох. Будущий психолог с профессиональной точки зрения должен отвечать четко и уверенно, не мямлить про какие-то переселения. Всему есть научное объяснение, шизофрения, паранойя, в конце концов, диссоциативное расстройство идентичности. Но сказать такое Деду Морозу она почему-то не решалась. Немножечко уклонилась Собинова от точного ответа. «А ты хорошо помнишь вчерашнюю вечеринку?» «Помню», — с недоумением в голосе промямлила Наташка. «Помнишь, как я на бурдершафт с твоей однокурсницей пил Наташа хихикнула, но ответила. «Конечно, помню». «А чего хихикаешь? А вы поспорили смешно?» «Смешно?» «Ну да, только Машка могла поспорить на такое. И главное, если выигрывает Маша, то ей...» «Подарок стоимостью миллион. Если вы, тогда Маша превратится в Деда Мороза». «А кто выиграл? Помнишь?» не а Как определить это, кто выиграл? Да и какая разница? Веришь, не веришь? Главное – подарки». Маша поняла, что от надки толку не будет и решила дойти до того клуба. Взглянуть на место преступления, так сказать. В клубе было немноголюдно, но он все-таки работал. Подойдя к барной стойке, Маша спросила бармена. «Тут вчера вечеринка была». «Да, и вы там были центром вселенной». При этих словах бармен поставил перед Машей, а точнее перед Бородой, стопку с чем-то явно крепкоалкогольным и добавил. «Вам за счет заведения. Новый год же». Маша поморщилась, взяла стопку, пригубила. Дальше спросила первое, что пришло в голову. Надо же было как-то поддерживать беседу. «Девушка тут была такая. Я с ней на бурдершафт пил, не могу найти. А телефон потерял». «Да, я помню. Вы и записку оставили. Так и не нашлась?» «Нет. А можно я записку заберу?» «Передумал жениться, что ли?» «А что я? Предложение даже успел сделать?» Бармен рассмеялся. «Ну, тип того. Вот, забирайте». И он протянул клочок бумаги. Маша жадно развернула записку. На ней крупными буквами было написано. «А настоящий Дед Мороз живет в Лапландии». Маша отказывалась верить в переселение душ, но факты – упрямая вещь. Записка четко обрисовала перспективы на ближайшие сутки двое, а именно – путешествие на родину Деда Мороза. Вяткина вернулась к себе в комнату и собрала сумку с самым необходимым. За гранпаспорт у нее был, деньги тоже. Хотя было ясно, что это путешествие сильно подкосит ее финансовое положение. Но деваться некуда, главное сейчас – вернуть свой облик. Через неделю начинаются зачеты – а это не по телефону шепотом прикидываться Машей Вяткиной. Наверное, это Дед Мороз ей что-то в шампанское подсыпал, и она теперь воспринимает себя им. А еще он владеет каким-то гипнотическим приемом, от которого все окружающие начинают видеть в ней то, что она сама себе мнит. Или как-то так. Надо с этим переговорить, тогда все станет ясно. Таксист, который вез Машу до аэропорта, оказался женщиной, причем ужасно разговорчивой. Как ни пыталась маша уклониться от вопросов, эта бестия докопалась таки до самого сокровенного. К тому же, каким-то непостижимым образом, эта дама оказалась ясновидящей. Маша, конечно, знала, что они где-то существуют, но особо в это не верила. телевизионные передачи про экстрасенсов, по ее глубокому убеждению, были лишь коммерческим ходом и больше ничего. И отчасти она была права. «Ты женщина?» Не в бровь, так в глаз спросила вдруг эта леди-драйвер. Этот вопрос выбил почву из-под Машиных ног, а точнее валенок. «Женщина?» – недоверчиво ответила Маша. «А как вы догадались?» «А тут догадываться нечего. Сумки дамские, мысли женские, чувства тоже не мужские». «Понятно, все, сумки выдали. А я, может быть, эти сумки для Снегурочки везу, а свои у меня в гостинице, а остальное вы за уши притянули». «Ты Деду Морозу проспорила свое лицо?» Маша аж до речи потеряла, хоть и не своей отчасти. «А вы откуда знаете? Баба Ягая, не видно, что ли?» И Маша только в этот момент заметила, что они уже не едут по дороге, а летят над лесом. Ступы давно из моды вышли, теперь вот на лексусах летаем. У Маши пересохло в горле. «Хочешь спросить, почему у меня-то руки такие большие и зубы размером с клыксоблю зубового тигра?» так это для того, деточка, чтобы тебя съесть. И баба Яга хищно сверкнула одним глазом и кляснула языком. Маша подобрала под себя ноги, крепко сжала пальцами ручку сумки с деньгами. Ты не нужны мне твои деньги, шучу я. Не питаюсь я Дедами Морозами, даже с душой Маш. Он мне с подарком вместе записку прислал. Дескать, приюти, пригрей, подготовь и переправь. Т -т так, я и сама бы... «Да-да-да, на самолете. Не долетела бы. Настоящий Дед Мороз живет в Лапландском лесу, а тебя бы привезли кряженому Маша немного полегчала. «Не съедят, и ладно. Приехали, выгружаемся». Маша открыла дверцу. Кругом белым белок Сосновые ветки припорошены снегом и ели все в серебре. Черный лексус стоял посреди большой поляны, неподалеку возвышался настоящий терем на двух сваях. «Проходи, чего застыла крикнула уже с крыльца Баба-Яга. Маша зашла внутрь. Огромное зала в центре которой стояла елка. Пол из паркета у стены камин. Гирлянды невиданной красоты. Не из Бабы-Яги, а замок сказочной принцессы. «Да, да, да!» И Ивашка Давича также пялился. А потом ничего, привык. Картошку будешь? Маша кивнула. Чудеса с чудесами, а обед никто не отменял. Вяткина села за стол, принялась за еду. И бабуля присела. Одной рукой за живот держится, другой ложкой картошку черпает. Ты чего это, бабушка, за живот держишься? Болит. А как болит? Режет, колет, ноет. Режет, колет, ноет, это по части Кощея. А у меня скорее схватывает. «Давай я тебе нож поддам, у меня аптечка с собой». «Спасибо, милая, не надо. Просто родить мне надо. У нас бабулик-ягулик, знаешь как, родил и на 200 лет про спазмы забыл. Пятая сотня пошла, я все в девках. Вчерась вот Ивашка забегал. Ох, как он мне понравился! Я ж для него и пеньюар надела, и молодильное яблочко скушала. А он одно. Прическа, говорит, не та». Не возбуждает. «Ну где я в этой глуши парикмахера найду? А волосы у нас от роду такие. Растут вверх пышный рыжий копной. Ну не переживай, найдешь себе еще кого-нибудь». «Да, конечно, найду. Вон и приходил на днях, поздравлял с Новым годом. Видишь, какой парень эксклюзивный?» Притаранил. Говорит, для интерьеру. Сам лаком покрывал. «Ну, думаю, в хозяйстве пригодится. В крайнем случае...» Печку будет, чем истопить. Бабушка, так что со мной-то? Ты же обещала меня к Деду Морозу отвезти. Переправлю, не переживай. И кушай. И вот еще что. Ты пойми, Маша, Дед Мороз существует. Веришь ты в это или не веришь, но чудеса случаются. Если кто-то вдруг неожиданно выздоравливает, тогда как все врачи сложили руки, это разве не чудо? Маша, как медик, сразу влилась в беседу. «Если кто-то выздоравливает неожиданно, то значит, пришло время выздороветь. Значит, у какого-то лекарства просто был отложенный эффект. Так бывает?» «Нет, Маша, так не бывает. Выздоравливает тот, кто стал другим. Чище, добрее, честнее, спокойнее. Тот, кто познал законы любви. А я? Что со мной не так? Я заболела?» «Можно и так сказать». «Ты не веришь в чудеса. Ты не допускаешь в свою жизнь любовь. Ты хочешь все контролировать, но все контролировать невозможно, потому что есть законы природы, и тот, что пытается идти против них, оказывается в ловушке. Я не допускаю в свою жизнь любовь, но мне сначала надо выучиться, времени и так нет. Время есть всегда, на главное». «Знаете, я действительно порою просто бессильно все контролировать. А хочется... А что делать, если все начинает идти не так, как хочется? Сдаться?» но почему сдаться?» «Просто позволить обстоятельствам идти своим чередом, отойти ненадолго в сторону. Бывает сложно отойти в сторону, особенно если это очень важно. А ты о чем мечтала в детстве?» «В детстве я мечтала стать художником». Я даже в художественную школу ходила. А почему не стала? а Маша махнула рукой, будто не знаете, как это бывает. Если мама с папой врачи, то дочь-художник – это нонсенс. Они говорили, что художники все голодранцы, а надо что-то есть. Можно подумать, голодранцы кушать не умеют. Ты еще можешь все исправить. Скажи, ты хоть немного веришь в то, что я, баба Яга, Какое там немного, я уже готова и в Лешего, и в Водянова поверить. В Водянову верить не надо, он тот еще проходимец. Для тебя сейчас единственный выход – это полюбить себя. Я уже так устала от бородатого отражения в зеркале, что готова на все, даже полюбить и его. И мне очень хочется спать. Можно я вас сплю хоть часок? Конечно, деточка, поспи. Маша едва успела дойти до стоящего неподалеку дивана, грохнулась на него и без сил моментально заснула. Проснулась Маша от какого-то странного звука, то ли хруст, то ли скрип, то ли все вместе. Открыла глаза, а перед ней сухощавый такой старичок с ноги на ногу переминается. Маша с испугу даже поздороваться забыла, а что случалось с ней крайне редко. «Вы кто?» «А разве не видно? Кащея!» «Ну, конечно! Чего еще можно было от Бабы-Яги ожидать?» Обманула, значит, всю душу вынула и обманула. Нет, не обманула. Она мне с утра по вайберу написала, чтобы пригрел, завтраком покормил и к Деду Морозу переправил. А что же она сама-то не переправила? Да, Горыныч в том месяце приходил к ней телерепортер, настраивать и что-то намудрил. Перепутал нас с Дедом Морозом местами. Нажимаешь кнопку вызова, деда, ко мне попадаешь». Нажимаешь на меня, попадаешь к Морозу. Тот еще хакер. Но он у нас тут один, специалист по программщине. Ясненько, оживилась Маша. А что это там у вас? И девушка показала за спину Кощея туда, где на стене висела голова. Кощей хотел было повернуться, но схватился за шею. Болит? Догадалась Маша. Да, болит. Шея моя слабое место, а там сменная голова. Зимой одна, летом другая, лысая, чтоб не жарко было. Так у вас остеохондрёс, похоже. Надо бы массажик поделать. Да что ты, Маша, массажик мне не поможет. Тут Ивашка заскакивал. Сабли мне как рубанул, так с тех пор болит. Само пройдёт. Я обычно головы на время меняю. Сразу все болячки как рукой снимает. Ясно. «А вы на Бабе-Яге почему не женитесь? Жили бы вместе повеселее все-таки». «На Бабе-Яге!» — расхохотался Кощей. «Я же ее с пеленок знаю. Как же я на ней женюсь? Она мне как сестра». «Сама же знаешь, в мои коварные сети обычно попадаются царевны прочие красотки. Только я их не мучаю. Они сами этого хотят. Просто признаться спасателям не решаются. Так и живут потом». Со своими скучными принцами и царевичами пишет потом мне по вайберу. Кащеюшка, милый, как же я по тебе соскучилась. А этот принц целыми днями где-то пропадает, весь в своих подвигах ласкает, будто полено гладит. То ли дело ты. Ну да, ну да. Можешь мне не верить, мне все равно. Ты, блин, и любишь? Люблю. На столе моментально появились блины, сметана, чай, варенье. Маша уже ничему не удивлялась, просто ела и пила. А после завтрака она почему-то опять уснула. Разбудил врачующего художника, временно исполняющего обязанности Деда Мороза, свист чайника. Маша открыла глаза и лобом В комнате не было ни елки, ни камина. Спала она уже не в кровати. Вяткина встала и пошла на свистящий звук. Чайник свистел на кухне. Рядом с плитой хлопотала какая-то до боли знакомая со спины женщина. Когда она повернулась, Маша едва не хлопнулась в оморок. Это была она собственной персоной. «С добрым утром!» – произнесла Маша, которая стояла у плиты, и которая внешне была тоже Маша. Маша с бородой протерла глаза и присмотрелась. Подошла поближе, пощупала волосы, плечи, нос. Все на месте, и самое что ни на есть настоящее. «А как так?» Весь словарный запас, копившийся двадцать с лишним лет, моментально куда-то улетучился, оставив после своего отбытия лишь три жалкие осколка. «А вот так, Маша!» — ответила дама у плиты. «Так вы, Дед Мороз!» — осенила Машу догадка. «О, смотрю, бабыги обыке еще есть порох в ступе. Ступы уже из моды вышли. Знаю, знаю. Я, получается, проспорила. Смотрю, ты догадливая». «И что теперь?» «Ну, теперь ты вместо меня будешь подарки разносить, по форточкам лазить, а я пойду анатомию в понедельник сдавать». «Нет, я не хочу по форточкам лазить, я хочу рисовать». «Вот даже как!» «Я гулична в этот раз превзошла сама себя». «Ты что же, в чудеса, что ли, поверила? Любить научилась?» «Вот вы шутите, а мне сегодня сон приснился. Я стала врачом, хорошим врачом». Но замуж так и не вышла, детей не родила, картины ни одной не нарисовала и полагивала в 30 лет в автокатастрофе. Я хочу быть счастливой, и я поняла, как теперь жить. И мне теперь ничего не страшно. Даже если вы меня оставите в этом облике, это будет еще легче. Я буду тут жить, рисовать, женюсь, дети родятся. Я эту жизнь уже люблю. И мне так хорошо, как сейчас, никогда не было. «О, как!» Даже остаться готова. Чудеса да и только. Ну, раз так. Раз, два, три. На себя посмотри. Маша, которая была до сих пор с бородой, подошла к зеркалу. Отражение явило прежнюю Вяткину. Она перевела взгляд на собеседницу. Рядом с ней стоял тот самый Дед Мороз в вечеринке, борода которого еще минуту назад щекотала ей подбородок. «Ну что?» Выпьем на бурдершафт? Или будешь еще ногтем скрести? Предложил Дед Мороз. Маша отскочила, как ошпаренная. Нет, я, пожалуй, лучше чайку. Эпилог. Мама, мама, смотри! Кричали наперебой два пацаненка лет трех, бегая по сырому песку и по очереди перехватывая нитку с воздушным змеем. Вижу! Улыбалась девушка, стоявшая у берега моря. Мама, а скоро Новый год! Новый год зимой, через пять месяцев. Мама, а подарки будут? Будут. Мама, а кто подарки принесет? Ты, папа или вы оба? Подарки на Новый год приносит Дед Мороз. Мама, а разве Дед Мороз существует? Конечно, ответила Маша, нанося очередной мазок на своей новой картине. А далеко-далеко, за синими горами, На крыше одного из домов три странствующих ангела продолжили свою беседу. — Ягисса, говорят, тебе рожать скоро. — Эх, Морозинкус, вечно с тобой так. Раньше крылья отваливались, теперь вот живот спать не даёт. — Но это всё временное неудобство, — подбодрил Кащинтус. — Зато скоро тебя в два раз больше станет. А там, глядишь, и до внуков доживём. Грань четвёртая. Родительские радости Родительское собрание Родительское собрание было назначено, как всегда, на самое располагающее к задушевным разговорам время. На вечер пятницы в дневнике было старательно выведено явка строго обязательно. Становилось страшно. Это алое на белом явно предвещало жестокую расправу в случае неповиновения. Но безумству храбрых поем мы песню, И нашлись те, кто предпочел провести вечер не за школьной партой, а на мягком диване. Их, конечно, взяли на карандаш. Маша Пирожкова с понедельника по четверг донимала родителей. Первым делом она заставила обоих расписаться под объявлением, дабы потом не отвертелись, что не видели. Каждый день порционно выдавалась какая-то новая информация. Например, как будто на собрании объявят нечто такое, что потом уже будет не узнать. А если узнать? то придется предварительно отмыть всю рекреацию на первом этаже. А это важно, без этого второй класс не возьму Пришлось идти. Первые два слова взяла учительница. Остальные слова каким-то непустижимым образом достались активистке из родительского комитета. Учительница робко пыталась взять себе еще хотя бы два слова. Но у активистки голос был намного громче. У наших деток старые парты, решено купить новые. Придется собирать деньги. Кто за? Все подняли руки. Я не поднял. Моя соседка по парте поначалу, глядя на меня, тоже не подняла. Но, осмотревшись, решила не выпендриваться. Сжав кулак, нахмурив брови, сжав голову в плечи, она выступила «за». А мне шепотом выдавила «Эх, муж меня съест». Но, по-видимому, мести активистки она предпочла все же зубы мужа. Так единогласно. К концу месяца надо будет каждому сдать по 3000 тысячи рублей. Переходим к следующему вопросу. Как это единогласно? Решил я восстановить справедливость. Я против. А вы, как я понимаю, папа Маши Пирожковой, злостный неплательщик. Да, я папа Маши Пирожковой, но я все, что нужно, давно оплатил. Вот, например, в прошлом месяце мы собирали добровольные взносы в фонд школы. Сами видели, окна старые, линолеум в коридорах разодрался. Недавно один мальчик запнулся, сломал руку, сотрясение мозга получил. Но ведь на то они и добровольные, значит, вносятся добровольно. Все принудительные взносы я сдал на тетради, на подарки, на констовары, на проектор, в класс. А вот представьте, что ваш ребенок запнется и упадет на старом линолеуме. Мой ребенок не запнется. Почему это? Потому что я ее научил смотреть под ноги, обходить стороной подозрительной дыры в линолеуме. А если ее продует от щели в окне? Не продует. Почему? Потому что в классе уже все окна мы поменяли еще в прошлом году. Кстати, вы не боитесь, что на вас упадет потолок дома? Нет. С ужасом во взгляде процедила активистка. А зря. Дома сейчас строят ненадежно, а старые уже осыпаются. Надо бы вам с соседом сверху скинуться на укрепление потолка. И разве вы не боитесь, что на вашего ребенка в подъезде нападут? кто на него нападет?» Дрожащим голосом пролепетала активистка. «Как? Кто грабители? У вас в подъезде есть охрана? Надо скинуться. А вы уверены, что в школе наших детей кормят качественной едой? Надо собрать деньги оплатить экспертизу. Но вы же видите, вы один против, а остальные все за. Это ваше право. Если не хотите сдавать, ваш ребенок будет сидеть за старой партой. А как такое возможно? Все старые парты заменят, а эту оставят? «И что, она у меня одна будет сидеть?» «А что в этом такого?» «Нет, послушайте, дети не должны чувствовать себя ущербными, это школа, здесь они учатся только хорошему». «Ну вот и сдавайте на парту для своего ребенка!» «Вы же для своего ребенка стараетесь, разве не понимаете?» «Да, я понимаю, но все равно это неправильно, и к тому же, что плохого в этих партах?» «Вот мы же сидим, они нас даже выдерживают!» «Вполне себе парты, я за такой учился!» «Вот именно, вы учились сто лет назад!» «Позвольте, я учился всего лишь 20 лет назад!» «Без разницы, вы знаете, какие сейчас парты «С регулировкой высоты, наклона, разных цветов, со специальной обработкой!» «А это какое-то серое прошлое!» «Но оно счастливое прошлое!» Моя соседка медленно разжала кулак, подняла голову, на лице ее забрежала улыбка. Видимо, в ней поселилась надежда, что зубов мужа, возможно, удастся избежать. И, как знать, вместе активистки тоже. Она еле слышно высказалась. А может быть, нам их просто покрасить в оранжевый цвет? И жизнерадостно, и по-современному подтянулись другие родители. Мамочка с задней парты более громко подала идею. Да, и сбоку крючки повесим, чтобы на них вешать портфели. Я видела, на современных партах такое делают. Еще один папа предложил. А я могу подставки под ноги всем сколотить. У меня на пилораме много обрезков бесхозных. Родители возбужденно начали обсуждать предстоящую переделку парт. Учительница, воспользовавшись моментом, взяла слово. Призвать к тишине два десятка родителей оказалось намного легче, чем останавливать активисток. Так, парты закупать не будем. Кто за? Все подняли руки. А теперь про успеваемость. Птица счастья. После очередного задания по музыке, мама решила, что нас слишком много и выгнала всех гулять. Выдала велосипеды, но потом вдруг вспомнила, что нельзя. Велосипеды могут вирусов нахвататься. Отмывай потом. Велела делать в песочнице ручеек. А что? Учительница не сказала, что весенний ручеек надо красками рисовать. Песок тоже вполне себе пригодный для творчества материал. Если раньше, после Динько, не на телефоне она неторопливо брала его в руки, что-то рассматривала, улыбалась, иногда даже хихикала, то теперь при каждом сигнале получения сообщения из вайбера она вначале вздрагивала. Потом, тяжело вздохнув, как будто идя на казнь, открывала, зажмурившись. И хорошо, если это были сообщения из ее любимого чата «Четыре лапки». Но там был еще чат моего второго А-класса. Вчера мы целый день записывали на видео стихотворение. Первый раз – Мама забыла нажать кнопку «Запись». Второй раз я запнулась на фразе «Чудесный день». Третий раз прибежали Олег с Вовой и все испортили. Четвертый удался, но оказалось, что наполовину экрана занимает мамин палец. На пятый мама смотрела на меня такими глазами, что я стала запинаться не только на чудесном дне, но и на всех других чудесных словах. Шестого раза не случилось. Мама сказала, что надо попить чаю и исчезла в ванной, заперев замок. И как-то странно там хохотала. Потом, реш... Потом она решила, что чаю достаточно и вышла. Налила себе воды. Сказала, давайте я вам торт испеку. Мы, конечно, запрыгали от радости. Торты обычно по праздникам. А тут обычный день. Или не совсем. Очередной день вернул ее в реальность. Предводительница карантинного движения оповестила о получении заданий от учительницы музыки. Нарисовать черномора. Черномора. Задумчиво почесала мама затылок. «Это ж дядька с бородой!» Не успела мама вспомнить, кто такой Черномор, как второй А уточнил, что по технологии еще вчера нужно было сделать русалку с объемным хвостом. На завтра задали оригами птицы счастья. Проснулась и учительница физкультуры. Велела во всех подробностях письменно придать правила игры «Утки-охотники» и снять на видео комплексы с десяти упражнений. Мама, как была с ложкой в руке, Так и села на табуретку. Мы поняли, что торта нам уже не видать. Потом все эти задания уложились у нее в голове, скорее всего, лесенкой. Она сказала «утки-охотники, то кутки охотники Она подошла к ноутбуку, нашла правила игры, распечатала и хотела уже отправить. Но я увидела, что правила совсем не такие, как у нас. Мама разорвала бумажку на мелкие клочки. Потом сказала «все, птицу счастья хочу». И мы стали делать птицу счастье. Никакой инструкции второй А не предлагал. Пришлось изобретать самим. Получилось что-то новогоднее. Вова залез на шкаф и запустил ее сверху. Оказалось, что она умеет кружиться и планировать, как самолет. Олег сказал, и мне такую. И Вова потребовал такую же, но с зеленым хвостом. Теперь у нас полный дом птиц счастья. Видимо, что-то в этой птице действительно есть. Потому что к вечеру... Мама вместе со мной проделала комплекс упражнений, поиграла с нами в утки-охотники, а про Черномора рассказала увидев его в интернете, кого-то он мне напоминает. И загадочно улыбнулась. Потом помогла мне его нарисовать, как-то очень вдумчиво вычерчивая глаза. Вот такой у нас получился чудесный день, а их, я думаю, впереди еще немало. Может, и до торта дело дойдет. Мама с утра. Жизнь. Слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез. Оскар Уайльд. Все началось с салата. Точнее, из испорченного новогоднего салата. Хотя, как потом оказалось, он вовсе не испортился. Просто с небольшим запозданием мы получили праздничный сюрприз. В виде двух параллельных линий, которые впоследствии превращаются в длинную-длинную дорогу со шпалами. Но обо всем по порядку. 30 декабря. 20.00. Завтра Новый год. Не забыть бы на ночь вынуть из морозилки мясо. Утром начну готовить. Что-то спать охота. Полежу. 23.00. Не поняла. Почему муж в постели, а я в кресле? Точно, мясо же надо достать. Сейчас полежу чуток и схожу в Ину. 31 декабря. 4.00. А сколько времени-то? Ого! Пить охота. 4.15. Эх! Хорошо, что компотов летом накрутили. 4.20. Как хорошо лежать в теплой кроватке. 4.25. А про мясо-то я забыла. 4.30. Да ну его это мясо. Купим чего-нибудь. 9.00. Есть охота мясо И побольше. И с чем-нибудь вкусненьким. Ну сосиски так сосиски. С горчицей. И с жареной картошкой. И с соленой помидоркой. 910 Эх, хорошо что помидоров летом насолили 9:15 муж ругается что мясо не достало вынул положил размораживаться в теплую воду в принципе правильно не сосиски же есть в новогоднюю ночь сказал сам приготовит сказал еще что боится за свое здоровье и здоровье гостей а что раньше молчал я бы точно тогда вчера его достала 920 чего он, кстати боится то 930 Спросила мужа, почему он боится за здоровье гостей. Сказал, что со мной не соскучишься. И к чему это он? 9.50. Посмотрела мультфильм про серую шейку. Плакала на взрыв. Он сказал, что поэтому мне мясо не доверяет. Все равно не поняла, где серая шейка, а где мясо. 10.00. О, у нас же молоко есть и варенье вишневое. 10.10. .10. Эх, хорошо, что варенье летом наварили. 1020 третий стакан молока явно был лишним надо полежать 1300 ой чего это уже обед 1330 Эх, хорошо что мне такой муж достался мясо нажарил суп сварил жену накормил 100 муж сказал что мне повезло что он мне такой достался другие жены перед новым годом вовсю готовят, а я только сплю обиделась плакала на взрыт 1410 и Муж сказал, что зато со мной не соскучишься. Помирились. 14.30. Решила испечь пирог и наделать салатов. В салат высыпала стакан песка. Пока муж не видит, вывалила салат в мусорное ведро. Поставила заново вариться яйца, картошку, морковь. 14.45. Поставила печься пирог в духовку. Вспомнила, что не смазала форму маслом. Достала пирог, вывалила его в кастрюлю, смазала форму. Из кастрюли вывалила все обратно. Ну, пусть будет не пирог, назовем это штрудель. 15.00. Устала, прилегла. 16.00. Проснулась от не очень цензурных слов и, по-моему, в свой адрес. Яйца! 16.15. Вывалила в мусорное ведро вторую порцию салата, точнее, сгоревшую морковь, картошку, лопавнувшие черные яйца. В этот раз продукты не прошли даже первый уровень в игре «Приготовимся сами». Про первую попытку и закончившиеся яйца боюсь даже говорить. 16.30. Тихо одеваюсь и иду в магазин за яйцами. Эх, хорошо, что летом картошки и моркови нарастили. 16.40. Магазин через дорогу закрыт. 16.55. Магазин через квартал закрыт. 17.20. На рынке только елки. Ну, правильно, не яйцами же торговать за 7 часов до Нового года. 17.25. Звоню подруге. У нее есть яйца. Это на другом конце города. 18.30. Ура! Я дома и с яйцами. А что это за шум на кухне? 18.35. Пью чай со свекровью. Точнее, с вареньем. Нина Петровна и яйца принесла, и салаты. Явно что-то хочет сказать, но как будто не решается. 18.45. Я же подарки приготовила. Подарила мужу и его маме по новогоднему шарику. Вроде рады. Мне от них большое полотенце. Не шарик, конечно, но тоже неплохо. В хозяйстве пригодится. 19.00. Устала я что-то от этого Нового года. Лягу, отдохну. 23.50. Кто? Что? Дед Мороз? Какие еще куранты? Куранты! 1 января. 0.10. Вот и наступил этот Новый год. Гости пришли, а я получше полежала. 2.00. Пошли кататься с горки. 2.30. Бедная моя попа. 3.15. Валились домой, все в снегу и голодные. 3.30. А мой штрудель оказался не такой же штрудель. Нина Петровна просит рецептик, и еще две гости, странные какие-то. Можно подумать, я одна такая пироги в кастрюлю посреди готовки вываливаю. 4.00. танцы. 4.50 Меня не пускают спать. Заставляют играть в твистер. 5.00 Бедная моя попа и коленки, и шея. 5.20 Отпросилась посидеть в кресле. Ох, кайф. 10.00 Где я? Ой, рука затекла. 10.02 Мурашки, мурашки, убегайте к Наташке. 10.15 Есть охота, а еды навалом. 10.30 и кота уходи на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Надо попить. 10.35. Эх, хорошо, что летом компотов накрутили. 11.00. Надо полежать и ни о чем не думать. 2 2.00. Завтракаем оставшимся с Нового года салатом. 10.15. Муж кайфует, а мне, видимо, попался кусочек чего-то несвежего. Все? Все? Что только что перекочевала из тарелки в мой животик, теперь совсем не в животике, а там про что лучше не говорить. 10.30. Надо полежать. Лёжа намного лучше. Решила прямо на кровати поесть печенье. Усвоилась. 14.00. Обед. О, муж борщ сварил. Ну, тут всё свежее. 14.15. Видимо, тот кусочек-диверсант, который попал в меня с утра, размножился и продолжает свою разрушительную деятельность. В общем, борщ был вкусным, но удовольствие длилось недолго. 14.30. Надо полежать. Взяла с собой тарелку борща. Есть же охота. Лёжа всё усвоилось. Видимо, с диверсантами покончено. 18.00. Даже боюсь садиться ужинать. Сразу прилегла с тарелкой картошки. 18.30. фуутфу кайфую все свое держу при себе, но все равно как-то немного муторно 19:00 муж говорит сходил в аптеку Молодец он у меня я и забыла что уголь кончился 19:005 В вместо угля мне вручили тест на беременность. 1910 сижу и смотрю в стену. 19:15 проворачиваю в голове события последних дней. 19:20. сижу и смотрю в стену, 19.25 сижу и смотрю на хихикающего мужа, 19.30 читаю инструкцию к тесту, 19.33 смотрю на часы, 19.40 понимаю, что не усну, пока не дождусь утра, 19.50 читаю в интернете все про начало беременности, 19.55 пишут что нельзя делать резких движений, ужас, Я же с горки каталась 2022 пишут что категорически нельзя алкоголь ужас я же два глотка шампанского сделала зачем я его пила Я же вообще не люблю алкоголь и если б не новый год 20-30 мамама дорогая мы же даже не обследовались а вдруг у нас какие-то скрытые инфекции 2040 рыдаю 2050рыдаю на плече у мужа говорит фигня. На заборах тоже много чего пишут. Полегчало. 21.10. Легла полежать. 23.00. Ещё не утро? 3 января. Час 00. Ещё не утро? 2.15. И это не утро. Когда же уже утро? 2.55. Это невыносимо. 3.55. Будем считать, что уже утро. В деревнях в 4 встают. 4.05. Сижу и смотрю в стену. А еще на две красивые параллельные прямые. Хоть и довольно короткие. Такое важное событие они бумаги пожалели. 4.06. Бужу мужа. 4.30. Сидим оба на кухне, пьем чай, вычисляем дату родов. 4.40. Оба поняли, что перешагнули в другое измерение. Даже сосед-алкоголик Юра с его песклявой собачкой кажется теперь родным. Наверное, он такой, потому что у него детей нет. 4 января. 10.30. Проснулась с чувством, что я должна что-то сделать. Тест. 10.31. Уже утро. Пора. 10.32. Поняла, что это был не сон. 10.33. Спросила у мужа, сон или не сон все-таки. 10.34. Сижу, разглядываю две полосочки. Он их сохранил в пакетике. 10:35. Набираю номер женской консультации. Длинные гудки. Совсем обнаклеили, только чиги гонять умеют. 10:40. Набираю номер женской консультации. Безрезультатно. Это ни в какие ворота не лезет. 10:45. Поняла, что врачи тоже люди, имеют право хотя бы в праздники не ходить на работу. 10:50. Прочитала в интернете, что надо много гулять. Пошла гулять. 11:05. Прошла квартал, наткнулась на открытый, открытый ларек с газетами и журналами. Проторчала около него полчаса, выбрала себе журнал с большой тарелкой мяса на обложке. Поняла, что забыла дома кошелек. 11.55. Думаю, вернуться домой за кошельком или все-таки дойти до леса? 12.10. Вернулась домой. Муж жарит мясо. Пахнет вкусно. Да ну его, этот журнал. 12.30. Поели, можно и поспать. А мне теперь даже и нужно. 15.00. Прочитала в интернете, что нельзя есть много. Пошла поела. Картошки, мясо, огурцов, салата, грибочков. Запила чайком с ватрушкой. Всего по чуть-чуть, по маленькой порции, как советуют. Хорошо. Наверное, тогда все-таки этот диверсант из новогоднего салата был виноват. 15.30. По телевизору сказали, что беременным вредно сидеть у компьютеров, ноутбуков, пользоваться телефоном-микроволновкой. 15.35. Прочитала в интернете, что это все фигня. 15.40. Нашла маленькую плоскую подушку. Буду класть ее на живот, чтобы не было контакта ребенку с ноутбуком. 15.45. Попросила мужа купить чехол для телефона с изоляцией от разных излучений. Обещал купить еще и с клубничным ароматом. Я вообще-то вишню люблю. 15.55. Изучила моду для беременных. Я тоже хочу такое пальто, я тоже хочу такое платье и комбинезон такой хочу. 16.10. Сижу, жду мужа, чтобы отправиться с ним в магазин для беременных. 16.30. Пришел, сказал, что были чехлы только с защитой от ядерной атаки. Купил его. Еще сказал, что в магазин больше не пойдет. Посмотрел на живот, велел еще подрасти, а потом уже комбинезоны. Да зачем что-то покупать? У мамы можно что-то на время попросить. Всего-то пригодится, якобы на пару-тройку месяцев. 16.33. Пара месяцев? Хотя даже вот не сразу вылезает. Когда же он уже вылезет? 16.35. Подпихнула под халат подушку. Представляю, как буду расти. Карлсон, да и только. 9 января, 8.30. Сижу в консультации. Кругом округлые Карлсоны. Одна я какая-то дефективная. 8.50. Так и сижу в очереди. Что там они с беременными так долго возятся? Я хочу домой. 9.15. Еду домой. На учет поставили. У меня такое радостное событие, и они даже не поздравили. пристали с своими вопросами для карты. Какое им дело, во сколько лет у меня был первый опыт? И зачем им образование мужа? Будто если он без образования, то пока не отучится, меня рожать не пустят. Он, конечно, с образованием, но тем не менее... И мое образование при чем? Или необразованным Надо как-то по-другому на кресло залезать. Я решила в долгу не остаться и тоже позадавала вопросов. Про роды в воде, про наличие в их роддоме приспособлений для естественного протекания процесса рождения ребенка, про способы стимуляции. Мне с улыбкой ответили. Придет время – узнаешь. И пригласили следующего пациента. 10.00. Как же хорошо дома. оказывается в нашем городе почти все беременные, даже кондукторы, пока что с остановки человек двадцать насчитала, почему я их раньше не замечала и у всех животы уже такие большие. А сколько еще ходит таких как я без четко сформированных признаков? ужас, а вдруг все разом рожать решим. А всех же врачей не хватит. 1030 спать спать спать 10 января предъявило начальство на работе справку с консультацией. Надо было их как-то подготовить, а то даже стыдно за их первую реакцию. Лица скук скуксились, брови сдвинулись, глаза забегали. А потом ничего, сориентировались, заулыбались, поздравлять начали. Но я-то все просекла. Сказали, как только найдут замену, будут передавать дела. 13 января. На работе ничего нового, замены пока не нашли. Зато нашли меня, спящей за столом. Будить не стали, накрыли пиджаком. Я потом долго искала его хозяина. Оказалось, начальник отдела сбыта, хороший дядечка, он меня еще и конфеткой угостил. Вечером поняла, что сегодня же Старый Новый Год, и что про меня начальник отдела сбыта подумал. Пришли гости, те, с которыми в твистер играли. Все как-то подозрительно смотрели на мой живот. Подушку, что ли, в самом деле начать носить, а то никто не верит. Еще и в твистер звали играть, совсем никакого уважения. 14 января. Прочитала, что беременным надо делать гимнастику. Нашла видео, переоделась в спортивный костюм, села перед телевизором. Ведущая сказала, что этот комплекс упражнений разработан специально для будущих мам. Да то, что надо. Ведущая добавила, что при регулярных занятиях улучшается настроение, аппетит, исчезают неприятные ощущения, связанные с изменениями в организме беременной. Отлично. А то с настроением в последнее время просто беда. Ещё сказала, что при возникновении неприятных ощущений нужно прервать занятие и порежать. Как-то это меня настораживает. В конце сказала, что лучше по вопросу целесообразности занятий проконсультироваться со своим врачом. Вот те на. А что же сразу про это не сказали? Я уже и костюм надела, и на пол села. Выключила. Прилегла. Уснула. 15 января. Муж нашёл видео, где про лечащего врача ничего не говорят. Включила телевизор, расстелила коврик, легла. После первого упражнения зачесалась нога. После второго захотелось пить, попила. На третьем упражнении забулькала в животе, какое-то неприятное ощущение. Прервала занятие, как рекомендовали. Прилегла, уснула. 1 февраля. Писать было некогда, да и не о чем. А теперь мне нашли замену, меня отправляют сидеть дома, хотя зарплату до родов платить будут. Такое на нашем предприятии кол-договор. Раньше беременных из цеха на легкий труд переводили, а теперь просто домой. Так и мороки меньше, помещений отдельного не надо, и экономичнее, как оказалось. Беременные на легком труде производили очень мало. В основном вязали и то для себя. Ни у кого не поднималась рука забрать у будущей мамы связанные пинетки. В общем, да здравствует свободная жизнь. 2 февраля. Проснулась в 6 утра. Пошла умываться, чистить зубы, поставила чайник. И только когда открыла глаза, вспомнила, что на работу-то мне не надо. Легла спать и спала до 12. Посмотрела сериал, полила цветы, поела. Решила не наглеть, мужу ужин все таки приготовила. 3 февраля. Встала в 10, посмотрела сериал, полила цветы, поменяла им землю, сходила в магазин за хлебом, позвонила знакомой на работу, говорят, ничего справляется без меня. Приготовила ужин. Спалось плохо, снились рожи из сериала. 4 февраля. Встала в 9. Сериал решила не включать. Почитала книгу. Цветам на окне как будто бы Решила к ним не приближаться, пусть отдохнут. Села за ноутбук, положила на живот подушку от излучений. Не заметила, как пришел муж. Ругался, что ужина нормального нет. Пусть ругается, просто он не знает, что имеет дело с будущей всемирно известной писательницей. Я же книгу начала писать. 5 февраля. Полночи писала книгу. Муж не заметил. Задала в поиске размер романа. Ахнула. Посчитала, сколько букв в день надо писать, чтобы хотя бы в полгода уложиться. Вроде не так и много. Но это если каждый день. Задала в поиске гонорар писателя. Пишут много, но с пессимистичными прогнозами. Не будем о грустном. Если очень хочется, надо писать. А там какого-нибудь издателя к стенке припрем. Издадут. Куда они от меня денутся? Уж если я чего надумала, то не... 6 февраля. Муж спал, а я сочиняла заметку для сайта «Я хныкал». Книгу писать долго, а заметку можно за несколько минут сочинить и сразу в публику. Заметку юмористическую. Сама пока перечитывала, чуть мужа не разбудила. Ночь на дворе, а меня на хихи разобрало. Разместила, откликов много. Но в основном почему-то все интересуются моей личностью. А точнее тем, что у меня между рук. Дураки какие-то. Только один товарищ написал личным сообщением, как круто я написала. И чтобы не обращала внимания на этих придурочных. Просто это проверка такая, на крепость характера. Только я не поняла, почему он это на всеобщее обозрение не выставил. Боится, наверное. Надо было мужчины региться. У них между рук только волосы. Книгу решила пока отложить. Надо с этими задирами разобраться. И вообще... Пишут, популярность приходит не сразу. Ее надо в общении с читателями завоевывать. Вот и повоюем. 7 февраля. Решила зарегистрироваться мужчиной. Долго придумывала Логин, который, по сути, псевдоним Мистер x банально. Зонтик – несерьезно. Нео – вроде звучит, но уже кем-то занято. Перебрала названия камней, дни недели, явления природы, времена года, героев, мифов Древней Греции, имена богов – все не то. В итоге плюнула и назвалась просто «Ох-1». Потому что «Ох» — как же это сложно придумывать псевдоним. А единица — на всякий случай. Вдруг кто-то до меня тоже так же намучился и решил охнуть. Написала заметку, разместила. А меня забанили. Модератор чересчур прозорливый оказался. Вычислил. Ну все, спалилось так спалилось. А жаль, так здорово все начиналось. 8 февраля. Решил не сдаваться. Написала модератору, чтобы меня простили, что я больше так не буду, что это в первый и последний раз. Простил. Вернули мне доступ, но только в женском обличии. Придётся, значит, сражаться за свою честь. Разместила новую заметку, сказали писать еще. Вспомнила про ужин, сварила макароны, полила цветы, вроде ожили. Еще бы, знают, что со мной лучше не связываться. 9 февраля. Утром захотелось блинов, испекла. Побед захотелось с селедки, пошла купила, поела, написала заметку, разместила, обозвали, чересчур плодовитой графоманкой. Почитала в интернете, что пишут про графоманов. Вообще это хорошо или плохо? Оказывается, графоман понятие относительное, пусть обзываются. Наверное, это все-таки прогресс. С внешности автора обсуждение плавно переместилось в область моего творчества. Будем двигаться дальше. 10 февраля. За окном метель, никуда не пойду. Чего-то хочется, но чего не знаю. Поговорить бы с кем, но не с кем. Позвонила на работу, велели не выходить из дому. Якобы под снегом лед, можно упасть. Можно подумать, я так рвусь прогуляться в 25-градусный мороз, да еще и с пронизывающим ветром. Сказала, что так и быть не пойду. Хотя прогулки на свежем воздухе – моя слабость. Ничего не спрашивают, не просят объяснить. Или я слишком хорошо передала дела, или я занималась какой-то никому не нужной ерундой. Или новая сотрудница оказалась чересчур смекалистой. Ни первое, ни второе, ни третье предположение оптимизма не внушала. Ну и пусть. Не буду пока об этом думать. Наверное, не просто боятся, что если я выйду, то до них дойду. Попили бы чайку. Конфет, что ли, жалко. Села за ноутбук. С подушкой, естественно. Написала заметку про тяжкую долю беременных женщин, которые сидят дома и только тем и занимаются, что ждут вечером уже и домой. И что единственная радость поговорить с кем-то. Конечно, я не стал распространяться про ежедневные визиты свекрови, мамы, брата родного, а иногда и двоюродного, тети, подруги. Но разве это радость ставить чайник, придумывать что-то к чаю и изображать из себя радушную хозяйку, когда бы я лучше поспала? Вот муж вечером – это не чайник и не пирог. Это настоящая радость. Ему-то я и рассказываю про эти изнуряющие визиты его мамы. Посыпались комментарии. Большинство из области – «Не страдай ерундой, лучше съешь пирожок». Или «Люди на работе вкалывают с утра до ночи и не ноют, а она с жиру бесится». Некоторые ушлые дамочки предлагали со мной местами поменяться. «Ага, ага, сейчас-сейчас. Вы тут будете спать до 12, а я вставаю в 6 и топаю на работу. Нет уж, дудки». Один из ответов меня сильно заинтересовал. Некий Старк посоветовал развеять грусть-печаль на бирже фрилансеров, например, копирайтеров. Якобы буквы в слова я складывать умею, там это умение ценится, можно подзаработать. А и в самом деле, чего я бесплатно тут народ развлекаю? Полезла искать биржи копирайтеров, а их не так и мало. Зарегистрировалась на той, которую больше всего хвалили. Подала заявку на заказ ценой 5 рублей за тысячу символов. Конечно, думаю, деньги символические, но с чего-то надо начинать. Да и тема примитивные подарки. То есть надо к ним описание придумать. Только я отошла чайку налить, слышу, тренькнуло что-то. Подхожу, а меня исполнителем заказа выбрали. Вот те раз, а я и чайку не попила. Да там, кроме меня, еще десяток таких жаждущих заработать свой первый халявный миллион копеек набежал. У меня ни отзывов, ни рейтинга. Чего это он меня выбрал-то? Чувствую, коленки у меня аж затряслись от напряжения. Вспотела вся такая ответственность. Вдруг не справлюсь, вдруг рейтинг минусовой станет. Но я взяла себя в руки и начала воять Оказалось, не так все и страшно. Заветные 2000 символов накатала за полчаса. Даже в интернете не подсматривала. Ай да я. Отослала. Налила еще чайку. Заказчик мое творение что-то не торопился читать. А я там такие фразочки ввернула. Сам Тургенев позавидовал бы. про своими нежными оттенками и дарующий влюбленным настоящее романтическое настроение атрибут волшебной страстной ночи, фарфоровые подсвечники, про неиссякаемую энергию жизни, которая исходит от картины с бабочками, про умиротворяющие оберегающие от кошмаров ночники в виде животных. Пришел муж с работы, а я от ноутбука оторваться не могу, ужин сам разогрел, поинтересовался, что так меня увлекло, я говорю, заработок нарисовался, Он так скептически на меня посмотрел, но вслух ничего не сказал. Знает, что со мной лучше не связываться. Особенно, когда я вышла на тропу творчества. А через полчаса – дринг. Смотрю, заказ мой принят. Отзыв положительный, рейтинг 2 балла. Заказчик мне еще и сообщение написал. Дескать, ему очень понравился мой юмористический стиль. Предложил продолжить сотрудничество. Юмористический? И где же он юмористический? Подсвечники в самом деле для романтики – А бабочки символизируют энергию жизни. Или что-то не так? Рассмотрела еще раз. Ой, там, где я писала про защиту от кошмаров, из всех животных у них только акулы, львы и волки с открытыми пастями остались. Во всяком случае, 10 рублей уже на счете. А самое главное, сколько эмоций? И для кого-то полезное дело сделала. 11 февраля. Размышляю над предложением заказчика. Там работы бездонный океан. Но пять рублей за тысячу символов – это грабеж. Грабеж моей души. Решила поторговаться. Предложила не 5 а 50 за тысячу. А чего? Если жалко денег на такие высокохудожественные описания, да еще как оказалось в юмористическом стиле, пусть ищет другую дурочку. Заказчик написал в ответ много букв. Если коротко, совсем я опупела. Но предложил свою цену – 20 С размещением своих описаний у него на сайте. Ого! Знал бы ты, кого решил-то обвести вокруг пупка, будущую мать. И как не стыдно. Хотя ему же там с той стороны ноутбука не видно, кто эти шедевры в сеть выдает. Ну, как говорится, назвалась фрилансером-копирайтером «Полезай в дебри». Да, я, честно говоря, на понт взяла. Мне и за 5 рублей писать в удовольствие. Я бы и бесплатно писала. Но кому скажи про такое, заставит в трубочку дышать. Вот уж точно, работа беременных любит 12 февраля. Разместила 10 описаний по 500 символов. Иду с опережением графика. Заработала уже 100 рублей. Но как же я намаялась с этим размещением на сайте. То криво, то мелко, то вообще зависнет. Дольше размещала, чем писала. Все, размещаю эти 10 описаний и отказываюсь. Хватит. Меня там книга ждет. И ужин. И белье постиранное, но не развешенное. И посуда немытая. И 10 пропущенных вызовов. Меня скоро так уволят из рядов хранительницы домашнего очага. с записью несоответствия занимаемой должности. 13 февраля. Ваяю описание. Заказчик на редкость проницательным оказался и предприимчивым. Освободил меня от размещения описаний, цену оставил прежнюю. Говорит, очень уж хорошо у меня получается, живенько. Ну, мертвенько я и не умею. А сегодня-то пятница 13-е, надо отметить. Решил у мужа устроить вечер при свечах. Он заходит, а тут сюрприз. Нашла свечи, полезла на антресоль искать подсвечники. Куда-то запропастились. Решила, что свечки вполне можно ставить и в обрезанную пластиковую бутылку. Надо только ее красиво вырезать. Взяла самый острый нож, поднесла бутылку, начала резать. В результат – четыре шва на правой руке. Была бы правшой, были бы на левой – Но сюрприз удался. Сидим с мужем перед свечами в купленных по дороге из трампункта подсвечниках и пьем гранатовый сок для восстановления моего гемоглобина. Ну а как без приключений-то? А то она и пятница 13 -я. В следующий раз надо будет перед такими сюрпризами на календарь хоть заглянуть. 14 февраля. Подумала, что заказчиков можно попробовать поискать в свободном доступе. Мне и так копейки платят, так еще 3% биржи себе забирает. Плюс при выводе на карту сколько теряется. Грабеж посреди интернета. Оказалось, вакансий копирайтеров не так и мало. И что странно, расценки для вольно-наемных писателей несколько другие по сравнению с биржей. Такое ощущение, что биржа – место встречи самых жадных заказчиков с простофилями-исполнителями, типа меня. Статьи тут от умных дядечек почитала. Оказывается, мой труд стоит намного больше. Главное – найти заказчика. Ну, я-то найду, думаю. Нашла очень интересную вакансию – тестирование описания игр. Играми одно время увлекалась, так что, думаю, можно попробовать. Откликнулась. В ответ пришло письмо с тестовым заданием, оплачиваемым в случае успешного прохождения теста. Тест как тест. Конечно, это не полосочки в 4 утра ждать, но деваться некуда. Задания мне уже с первого взгляда показались какими-то очень уж громоздкими для тестового задания. Но, может, тут просто все очень серьезно, тем более платить обещали, думаю. Пришлось регистрироваться в пяти играх, потом в них поиграть, достичь определенного уровня, а потом написать отзывы, при возможности указывая на выявленные косяки или просто предлагая свои доработки. Убила на это целый вечер. Отослала. Ждала ответа до утра. Утром тоже тишина. Я решила написать сама. Тишина. Заподозрила неладанное. На всякий случай скопировала ссылку на вакансию себе в файл с тестовым заданием. Решила еще подождать. Думаю, может, много людей тест решили пройти. Им так быстро всех не проверить. Не дождавшись ответа к вечеру, собралась писать письмо администратору сайта, где я вакансию нашла, чтобы они как-то на это безобразие повлияли. Хотела было ссылочку с вакансии открыть. Опа! Она уже недоступна. Но я все равно написала администрации гневное письмо, что мошенники, пользуясь их ресурсом, проворачивают свои хитрые схемы. Ссылку тоже отправила. Мне ответили, что сигнал принят к сведению, аккаунт этих кадров заблокирован. Даже не извинились. Хотя при тут сайт сама дурында? Это же надо. Целый вечер убила, меня развели. И такая злость напала, что я решила дело довести до логического хэппи-энда. Мне стало интересно, зачем было все так закручивать? Можно понять, если бы с меня денег взяли, например, за потраченные на пересылку электронных писем киловатты электроэнергии. Но нет же, ни копейки не потратила. Так-так, зашла я на сайты игр, в которые играла, и вот оно. Аларчик-то легко открывался. Внизу, там, где указаны разные ссылки на контакты, правила, условия сотрудничества и прочее, я нашла интересный пунктик под названием «Партнерское соглашение». Каждый желающий мог получить партнерскую ссылку. Переходы по этой ссылке с условием, что человек еще и поиграет, оплачивались. Вот такие ссылочки мне переслали в тестовом задании. Я, недолго думая, сочинила обстоятельное письмо админам сайтов с играми, которые были в тестовом задании, естественно, сдала все явки пароля и всю переписку приложила как доказательство. Результат – два админа меня поблагодарили, а еще двое сообщили, что аккаунты этих товарищей теперь заблокированы без возможности выведения каких-либо средств. Хе-хе-хе. А вот нечего беременных обманывать. Мы тоже умеем хитрые схемы разоблачения жуликов строить. 15 февраля. Все, тебе только прозрачные схемы, а потенциальных заказчиков буду заранее по всем каналам проверять. Нашла вакансию по написанию текстов о моде. Особенно меня привлекла цена – 200 рублей за 1000 символов. Как-то меня это насторожило. Решила написать автору вакансии, тем более адрес электронной почты был указан. Просто спросила, нет ли какой-то ошибки. Точно 200 рублей за 1000 знаков, не за 1000 слов. Ответ пришел через 5 минут. Оказалось, все правильно, ошибок нет, и что цена вполне конкурентная. Если не устраивает и претендую на более высокую, то можно обсудить, но сперва хотели бы увидеть мое тестовое задание. Более высокую? О чем они? Это же если писать такими темпами, как про подарки, я больше у мужа раза в три стану зарабатывать. Немыслимое хамство. И опять, тестовое задание. В принципе, не сложное. Надо написать 2000 символов о женских перчатках. При вдруг замаячивших на горизонте 200 рублях за тысячу какие-то несколько абзацев про перчатки показались мне сущей мелочью. Пусть даже и не оплатят, но зато какой шанс? И я написала про перчатки. Про длинные, короткие, кожаные, текстильные, даже ажурные. Для свадьбы, для прогулок, для работы и просто повседневные. Отослала и стала ждать. Вечером тишина, утром тишина. Ну, думаю, опять мой текст куда-то пристроили. Нашла вакансию, все на месте, ссылка работает. Написала потенциальному работодателю и сразу ответили, что, мол, откликнулось много людей, ждите. Ну, хоть так, жду. Ответили вечером, сказали, берут. Нужно только договор заключить, у них бухгалтерия только по договорам работает. Бухгалтерия, договор, куда я влипла? У меня же рожать скоро, какие еще договора? Надо подумать. 16 февраля. Муж сказал, чего тут думать. Писала договор, отослала. Перечитала, черным по белому написано. 200 рублей за тысячу символов. Это после аппетита. Зашла на биржу, а там заказчик уже гневные письма строчит. Типа от графика отстаю. Ну, отстаю. Говорит, еще высылает 50 названий. Ого, просто клондайка какой-то. Посчитала. 50 штук по 500 символов. Это 25 тысяч символов. А если по 20 рублей за тысячу, то получается мой доход 500 рублей. Еще вчера я бы, наверное, от перспективы таких деньжищ прыгала до потолка. Но сегодня... Сегодня это не вчера. Сегодня я договор заключила. И теперь эти 500 рублей одномоментно превращаются в 5000. А 5000 это не 500, это практически пальто плюс сапоги, а не тапочки плюс халатик. Так что, уважаемый заказчик с биржи, придется нам расстаться. Перехожу на новый уровень, как в той игре. Только теперь все по-серьезному. Придется, конечно, взятый заказ доделать, но на этом все. Прощайте подсвечники с ночниками. Привет, мода. 17 февраля. Муж пришел с работы какой-то растерянный. Решила до ужина не приставать с расспросами. Давно усвоила. Если хочешь что-то попросить или о чем-то подробно расспросить, мужа нужно сначала покормить. На голодный желудок и собаки играть отказываются, а тут целый муж. За едой тоже лучше свои мысли запрятать куда подальше. Если боитесь выдать себя глазами, то лучше смотреть в тарелку или в телевизор. Ну а после ужина можно что угодно. Даже к маме картошку копать, согласиться съездить. Хотя для таких случаев лучше подстраховаться, предварительно купить к вечерней трапезе бутылочку хорошего вина или коньяка. Ну и свечи можно еще. И никакой самодеятельности, типа изготовления подсвечников. Их тоже лучше купить на всякий случай вместе с вином. А я-то не подготовилась. Пришлось импровизировать. Достала заныкную для особых случаев банку соленых помидорчиков. Развела варенье, налила его в графин для праздничности. Вспомнила, что в крайнем шкафу была какая-то настойка. И ее достала. Остальное само нашлось и приготовилось. Чего, говорит, за праздник? А я не подумавши и ляпнула. День распития спиртных напитков. А чего в одноклассниках какие только праздники не придумывают. Даже день кошек у них есть. А тут всего-то напитков спиртных. распития Ну распитие так распитие, говорит. Сразу оживился, встрепыхнулся. Я уж даже подумала, что зря я все это нагородила. Может устал просто. А я сразу день распития. Ну что уж теперь обратно что ли помидоры в банку складывать. И в бутылку объект праздника заливать. Праздник так праздник. Душевно так посидели, поговорили, о том, о сём. Ничего подозрительного и расстраивающего я не узнала. Стою, значит, мою посуду. Получается, думаю, и не о чем расспрашивать. Но зато какой хороший вечер получился, со свечами. Потом чай стали пить, с наско распечёнными былинами. Тут-то всё и началось. Меня, говорит, в другой город переводят, проект там новый. Я чуть с табуретки не упала. Не зря, значит, день распития устроила. «Якобы мне ехать не обязательно, можно тут родить, а потом приезжать. Тут все родные, роддом рядом, а там неизвестно, как все будет, и с жильем еще непонятно. Вот значит как, я туда не распитие устраиваю, а мне ехать не обязательно. Нет уж, как говорится, жена не лапать, с ноги не сбросишь. Надел, то есть женился, теперь уж твоя навеки, и в других городах тоже. И стали мы думать, как же все организовать». 18 февраля. Звонила Нина Петровна, предлагала у нее пожить. Сказала ей, что я не лапать. То ли она не расслышала, то ли не то услышала, то ли не так поняла, то ли просто обиделась, но больше не перезванивала. Звонила мама, причитала, пришлось успокаивать. Пообещала, что все будет хорошо. Вроде поверила. Звонила подруга. А эта-то откуда узнала? «А, она же рядом с мамой работает. Тоже советует остаться». «Да что вы все все советуете?» Нет бы лучше пришли, поддержали, хоть посуду помыли, что ли, или борща сварили. Уж очень борща хочется, с зеленым лучком, скорочка свежего черного хлеба. Я бы сама сварила, но надо за свеклой идти. А у них всегда все есть. Махнула на всех рукой, начала список вещей составлять, чтобы ничего не забыть. Хотя я бы весь дом с собой взяла, безо всякого списка. Но это в чемодан не влезет. 19 февраля. Посмотрела фильм «Макар следопыт». Помню, в детстве мне он очень нравился. Я даже в главного героя влюблена была, а теперь понять не могу, как можно было влюбиться в такого пухлого мальчика. Хотя чем-то он похож на мужа. Вот ведь. После фильма по телевизору показали концерт. Первы исполнили песню «Нежность», послушала и разрыдалась. Нет, точно надо ехать. Нежность на расстоянии – это, конечно, хорошо, но я в такую игру играть отказываюсь. Одиночество, хоть и в окружении родни, это не про меня». Второй пела Пугачева «Позови меня с собой». Они что там, сговорились? Я еще проверила, может, диск и это мне муж такой розыгрыш устроил. Ан нет, и по программе эта передача должна быть. Если сейчас запоют «Не плачь, девчонка пройдут дожди», я им по антене-то настучу, чтобы попусту беременных на перепутье не расстраивали. Любовь-то, она, конечно, сильнее разлук, но я плакать не собираюсь, так-то. Но им повезло, запели калинку, еще и станцевали. Вот это совсем другое дело. Номер на нейтральную тему. Молодцы. Пришел муж с работы. Удивился, с чего это я зареванная, но в то же время веселая. А вот. Спать положите вы меня. Только не под сосной. И тогда все узнаете, говорю. Но с голодными мужьями, как известно, шутки плохи. Смотрю на бардак в комнате, невольно посматривает. А ты что думал? Переезд хуже пожара. А тут всего-то одежда из шкафа на полу лежит. Ревизии у меня. Пришлось вначале покормить, а потом уже про следопыта рассказывать. Оказывается, ему в детстве этот фильм тоже очень нравился, но сам следопыт не очень. Еще бы, конкуренция. 20 февраля. Оказалось, переезд еще не скоро. Надо дела передать, на новом месте все устроить. 23 февраля. Мужчины все-таки хитро придумали, свой праздник вперед поставили. Кстати, где-то у меня еще один подарочный новогодний шарик завалялся. Нарисую на нем краской 23 и сойдет за оригинальную висюльку в автомобиле. А если еще и ватку с ароматическим маслом пропихнуть внутрь, то вообще будет ароматизатор. 24 февраля. Подарок мужу понравился, поветил в машине. А меня от этого запаха воротит. Вчера пили на пару. Муж пиво ртом, я носом. В смысле нюхала. Я вообще-то пиво совсем не люблю, ну, то есть не любила. А тут он открыл бутылочку, я запах еще с кухни учуяла. Прибежала, носом к бутылке прольнула, он еле отодрал. Такие вот фокусы. 25 февраля. Шла по улице, принюхивалась к прохожим. Те, от которых пахнет пивом, кажутся очень симпатичными. Но они от моих принюхивательных взглядов почему-то ускоряют шаг. Вроде я не в форме, в трубочку дуть не заставлю. Жалко, что ли, дать понюхать. 26 февраля. Зашла в отдел бытовой химии. Ёшки-матрёшки, что нам пиво? Тут есть мифы, мистер Пропер. А как меня попёрла от пемолюкса? Купила этого добра по три штуки. Пришла домой, устроила генеральную уборку. Отмыла стены и протёрла полы мистер Пропером. Ванную пемолюксом, постирала бельё мифом. Кайф! Пришел муж с работы, велел ставить градусник. Долго осматривался с подозрением. Уложил меня на диван, велел отдохнуть. А чего мне отдыхать-то? Я бы еще белья настирала и развесила. Но больше нечего, да и вешать некуда. А какой аромат от свежего белья и мифа? 27 февраля. Заезжали на заправку. Ёшки-матрёшки, бензин – это жесть. Муж велел из машины не выходить, но я не удержалась. Как же я раньше без этого божественного дурманищего и просто волшебного аромата жила? Это же просто сказка! Муж налил с собой еще и канистру. Вот какой заботливый. Но оказалось, это он для себя. Ничего, завтра опять попрошу на заправку съездить. 28 февраля. Пять лет назад один сумасшедший привел еще одну не менее сумасшедшую в зал, где они надели друг другу на пальцы кольца. Есть такая традиция, чтобы молодым жилось лучше, они должны целый вечер целоваться на показ. У меня как-то не очень получалось, а сам выбрал сумасшедшую. Вот и целуюсь теперь в щечку. Еле утащили меня тогда зачем-то в подвальное помещение. Только горячее, значит, подали. Только я вилку в руки взяла, как однокурсник хап и в чулан. Сидела там как дурочка. А мне передали, что жених сначала решил отужинать. Ну так, наш человек, я бы тоже вначале поела. Там мясо запеченное с корочкой под соусом, овощной рагу с подливкой, картофель с грибами в горшочках, а я тут, в чулане, в фате, без фри без горшочка. Сейчас там кто-нибудь подсядет и втихаря съест. Но зато весело было. Наши места, помню, заняли, выкуп требовали, а жених сказал, что нас и среди гостей неплохо кормят. А потом деньги надаренные считали ночью после свадьбы. Поняли, кто нас больше всего любит? Родители, бабушка и тетя. Остальные пришли на халяву поесть. Зато конверты большие подарили. Причем, чем больше и красивее конверт, тем мелочнее его сущность. Ну да не в конвертах счастье. Зато есть что вспомнить. Фотограф, кстати, под конец предлагал с ним на Бурдершафт сфотографироваться. Я не знаю, что это такое, но, заметив явное недовольство на лице жениха, на всякий случай отказалась. Ну, он не расстроился, начал Бурдершафт со свидетельницей. В общем, устроили мы вечер воспоминаний. Я мужу подарила разделочную доску, свадьба же деревянная. 1 марта. Ура, весна, вроде бы. 2 марта. Второй день под вечер мороз минус -25. Зато на небе звездочки. и весна. 3 марта. Метель. Начал чесаться живот. В интернете пишут, что это нормально, надо кремом мазать. Помазала, вроде прошло. 4 марта. Живот чесался всю ночь, а еще грудь и ладони. Муж предложил помыться. Помылась, полегчала. 5 марта. Чешутся ладони. Муж спросил, куда делись апельсины. Так я все съела. Всего семь штук и было-то? Муж сказал, что можно было не мыться. Да и крем зря перевела. 6 марта. Мечтаю об апельсинах. Уж очень вкусные были. Сходить что ли до гаража, бензину понюхать. Но холодно не пошла. Между делом пишу тексты про моду. По 200 рублей за тысячу символов. Но среди букв видятся апельсины. Заказчик велел теперь вставлять рекламные ссылки. Я посмотрела ссылки. Ссылки про сковородки и кастрюли. Тексты про женскую моду. Написала заказчику, что сковородки под юбки не очень удобно надевать. Заказчик ответил вежливыми словами, но в грубой форме. Якобы не мое это дело – обсуждать задание. Я должна задание выполнять. Ну, думаю, как скажете. За 200 рублей хоть помидоры в халате нарисую. Сочинила очень приличный текст про юбки, в конце вставила фразу о том, что готовить такой юбке одно удовольствие, особенно в этой кастрюле, и что они удачно гармонируют друг с другом в любой обстановке. Отправила текст. Через час пришло на почту сообщение, что вставка ссылок отменяется, пишем просто тексты. Уж не знаю, что там произошло. Я так думаю, за эти кастрюли в юбках кто-то схлопотал, но я честно предупреждал 8 марта. За тех, кто знает, кто такая рабыня Изаура. Пить мне нельзя, поэтому просто гуляли в парке и ели соленую кукурузу. 9 марта. Мама привезла ткань, шью пеленки. Что-то их очень много получается. Мама сказала, это еще мало. Пришел с работы муж, увидел гору пеленок, поспешно проводил маму домой. Оказывается, во времена мамы не было дышащих и непромокаемых подгузников. В наше время не только дышать, но еще и говорить умеют, путем изменения цвета. Но пеленки я на всякий случай убрала. 10 марта. С утра из соседнего окна опять передавали калинку. И привязалась она ко мне весь день. Пою, пою, а потом мозг вдруг решил слова песни на буквы разобрать. Я впервые поняла, на трезвую голову такое не напишешь и уж точно не запоешь. Не зря ее всегда поют, когда уже капитально наклюкаются. Ну а как еще? «Ах, под сосною, под зеленою». «Положите вы меня!» Уж как мне порою спать хочется, но я не прошу положить меня спать под сосною. Нет, понятно, раньше кругом были деревья, дома деревянные, выходишь за калитку уже лес. Но почему бы не в кровать или на худой конец, не на диван? Хотя что ж это за песня? «Ах, на диване положите спать меня!» Совсем другое дело под сосною. Причем тут калинка? Или сам певец, автор песни, или его папа, Сначала я думала песни от имени девицы, но там же есть слова «Ах, красавица, душа девица, полюби же ты меня». Раньше такое открыто только парни говорили. Эту калинку употребляют не только в свежем виде, или совсем не в свежем, а переработанном, да еще и отстоявшимся. Вот и получается, папа у парня-самогонщик собирает калину, делает из нее настойку или еще чего покрепче. Заодно, может, и малину закладывает. Калина и малина – Две совершенно разные ягоды. Калина созревает ближе к осени, малина в середине лета. Затарит погребок, а потом клюкает. Иначе какой-то резкий переход от сосны к калине. Где сосна, где калина-малина. Сосна в лесу, а калина в саду. Так и поет. Я тут под сосною посплю, а там в саду калина зреет моя. И малина тоже. Видимо, про смородину кружевник, клубнику парень не знает. А то бы спел. А тут папа ушел куда-то. Может, ту же калину собирать? А парень не забрался в святая святых погрех запасами, и испробовал живительной влаги. И положите, говорит, меня теперь спать под сосной, да еще и девицу мне сюда, красавицу, пусть меня полюбит. Вот уж, говорят, наглость, второе счастье. Вообще просто сказка про имели на печке. Тот езлил на печке и слезать не желал. А тут под сосной хлопец пристроился, и даже лень в деревню сходить по-нормальному с девушками познакомиться. Но что они говори, песня душевная. Зачем над смыслом задумываться? От этого морщины появляются. Надо просто танцевать и подпевать. 11 марта. Прочитала про роды. Какой-то дик Рид пишет, что это совсем не страшно. Он пишет, что главная отличительная черта относительно безболезненных родов – это спокойствие роженицы. Залогом нормального и естественного исхода событий является спокойная уверенность, почти что вера. О, так все просто. Спокойствие так спокойствие. в чем проблема? если это залог безболезненных родов. Буду спокойно сидеть и ждать, пока ребенок родится. Еще он пишет, что мышечное напряжение, вызываемое страхом, задерживает ход родов и вызывает боль. Ну, все понятно, вот все дураки какие. Все же просто боятся, и поэтому им больно. Спасибо тебе, Дикрит. Я теперь не буду бояться. Вроде стало легче. Но где-то внутри, далеко в глубине меня, кто-то нудел и пытался мою веру в спокойствие подорвать. Какой-то червячок. Но ничего, впереди еще шесть месяцев, мы этого червячка выведем на чистую воду. 13 марта. С утра посетило меня вдохновение и сразу попряталось шторы растения. О как, сама сочинила. Потому как задумчивая я этот апокалипсис, а для растений в особенности, могу вместо зеркала стеклоочистителем листочки попрыскать. Могу забыть окно закрыть при минус 20 снаружи. Могу случайно уронить горшок в конце концов. А если учесть, что одна орхидейка стоит прямо-таки перед моим носом, то бишь перед ноутбуком, а мыслительный процесс у меня всегда сопровождается хаотичными движениями пальцев, то этот волшебный цветок рискует остаться без листьев. Переставлю-ка я ее к телевизору. Роман продвигается, но, похоже, маловато страниц будет. И что-то я путаться стала. Чуть было не забыла, что главная героиня в начале истории была пышной блондинкой. Хотя что тут такого, перекрасилась, похудела. Обо всем теперь расписывать, что ли? Тут кульминация приближается. Виктор-кавалер пригласил ее в ресторан. И сейчас он все объяснит, а, возможно, предложение сделает. А я тут начну распинаться, какую краску эта девица купила на каких диетах сидела. Что и делать? Пышная блондинка что-то никак не вписывается в образ дамы сердца будущего дипломата. Придется, видимо, начало переписывать. Почитала в интернете как умные люди романы пишут. О как! Все так просто! А нет, не просто Простые пути это только с деньгами. В спам упало письмо от какого-то очередного союза писателей. И откуда они узнали, что именно сейчас я над этим вопросом задумалась? Но меня голыми руками, то есть лестными словами, не возьмешь. Ишь ты. Пишут, что мои произведения давно ждали читателя. Что мне нужно всего лишь выслать им рукопись. И начнут над ней работать корректоры, художники, иллюстраторы, редакторы. А если есть интересные идеи, то помогут и написать. Якобы у них есть известные писатели, выступят с автором. Ёшки-матрёшки, где же вы раньше были? Этих идей у меня миллионы маленькая тележка. Хоть бульдозером греби. Ещё и напишут за меня. О, в конце мелким текстом стоимость этого простого пути. И чего я неизвестный автор? Писала бы для таких оболтусов, как я. Или оболтусях. а потом милостиво разрешала пользоваться своей фамилией за небольшое вознаграждение с пятью-шестью нулями. Интересно, чего это известные авторы будут чьи-то идеи воплощать? Им же свое, наверное, некогда писать. Или списались уже? Свежатинки хочется. Это уже как-то вампиризмом попахивает. Да ну их. Денег, как ни крути, все равно нет. Надо самой. И вообще, я искала не это, а как писать романы. Один умный товарищ советует наговорить роман на диктофон, а потом кому-нибудь отдачь, чтобы все оформлен на бумаге. Только, дорогой товарищ, говорить я не умею. Да и если бы умела, это опять же не безвозмездно. Я почему-то только писать умею. Когда говорю, забываю, с чего начала, и постепенно затихаю и ухожу в свои мысли. А собеседники обижаются, что я из беседы выпала. Мысли у меня как-то быстро во время разговора скачут, я за ними не успеваю. Так что диктофон не для меня. Советует еще найти Бету. Долго разбиралась, оказалось, это корректор. и Почему Бета? Не, корректировать я и сама могу, мне бы черновик написать для начала. В общем, надо садиться и писать. интернет отключить лучше, только время зря тратила. 20 марта. Соседка сообщила, что посадила на рассаду помидоры. Позвонила маме, та тоже посадила. И по телевизору сажают помидоры. Одна я не посадила. Сходила в магазин, купила семена помидор, горшочки и землю. Как вернулась домой, решила почитать, как правильно сажать помидоры. Ого, мороки-то сколько! А зато будут свои, а не покупные, полугнилые. Пришел муж с работы. Посмотрел на мокрые тряпочки в блюдечках, почесал затылок. Посмотрел на меня, почесал макушку. Говорю ему, помылся бы ты, ежик. За ужином спросил, где я собралась помидоры выращивать. «Ай, вправду, где? Это у мамы дача, а у нас нет. А мама и так посадила себе помидоры. Зачем ей мои?» «Говорю, на балконе посажу. А муж, ты видела наш балкон?» «Я говорю, каждый день на него выхожу. Не рухнул пока еще. А он? В новой квартире видела ёшки «Ешки-матрешки, мы ж переезжаем. И что, говорю, там за балкон? А оказывается, не будет никакого балкона. На первом этаже нас поселят в служебной квартире». Вот терраса. А где я летом загорать буду? И куда я буду распихивать старые ботинки, туфли, сапоги? А где я соленья поставлю? Пришлось весь садово-огородный набор для посадки помидор отдать маме. Эх, вот только решишь к природе приобщиться, так сразу. Балкона нет. Ну ничего, дачу купим. 23 марта. Сегодня солнечно, весна. И дата. 6 лет назад... Один парень решил подшутить над смешной девушкой в шапке с розовыми помпончиками. Просил подарить. Девушка к просьбе отнеслась с пониманием, предложила поменяться на шарфик с овечками. Махнулись, не глядя, дошутились. Как встретились в тот день, до сих пор не расстаются. 24 марта. Заказчик вошел во вкус, как говорится. Спрашивает, не могу ли я за две недели написать ему 100 текстов, примерно по полторы тысячи символов каждой. Ну и задачка. Сказала, смогу. После того, как посчитала, сколько это будет в граммах, то бишь в циферках на карте. И только потом подумала. 100 текстов за 2 недели, это же 150 тысяч символов за 10 дней. 4 дня в минус, потому что и отдыхать тоже надо. Получаем 15000 символов в день. Да я даже в дне особого вдохновения больше 5000 в день не писала. А тут 15. Один в поле не воин, решила я. И зарегистрировалась на бирже, где я писала про подарки, только теперь же в качестве заказчика. Хорошо, хоть миллионы копеек, заработанные мучительным трудом, вывести не успела. Теперь на дело можно пустить. Так сказать, капитал должен оборачиваться и приносить доход. Как там у Маркса? Деньги, товар, деньги? У меня формула «деньги, тексты, деньги». Вот ведь. Кто бы мог подумать, что политэкономия когда-то мне пригодится. Капитал, как ни крути, это вещь. Им не только получается, можно подпирать тумбочки и мошек давить. Пригодился и по прямому назначению. Итак, создала сразу 5 заказов, полторы тысячи символов. Посмотрим, подбираем исполнителей. Ого! На 20 рублей за тысячу символов сразу столько желающих. Да еще с таким рейтингом и кучей отзывов. Люди, вы чего тут делаете? За 20 рублей и шачите, они на вас деньги делают. Идите, поищите в других местах. Только что это я. «Мне не об этом, надо сейчас думать». Дала срок пару дней. «Потом почитаем, что вы там написали рейтинговые копирайтеры. А мне можно тогда и не напрягаться, закину еще немного рубликов на биржу и еще размещу несколько заказов. Так вообще план перевыполню». 25 марта. Собиралась отдохнуть от трудов капитальных. Но одна дамочка под ником Белла сдала заказ раньше срока. Пришлось читать. «Мама, дорогая, и как она такой рейтинг заработала?» «У нее тексты раньше роботы принимали? Или они такие же грамотеи, как и она сама?» «У меня во времена подарков рейтинг даже ниже был, но я не писала «Юбка остроконечного кроя». После прочтения одной фразы я долго хлопала ресницами. «Туфли в постели – это писк моды». «То ли теперь нужно в постель ложиться в туфлях, то ли под подушку их класть?» «Я не поняла. Конечно, постель, постель, Какая разница?» В общем, решила, что пытаться заставить этого исполнителя что-то править, только портить. Себе нервы. Пару мыслей я в тексте ее нашла, добавила пару своих, полторы тысячи готово. Заказ я у этой туфли в постели приняла, но отзыв писать не стала. Смотрю, через час пролетает от нее сообщение. Вы приняли мой заказ, спасибо. Не могли бы вы оставить отзыв, если не затруднит? Ну, я ей ответила. Милая Белла, туфли в постели? Это, возможно, писк моды. Но зачем же о своих изощренных эротических фантазиях вещать всему миру? У нас текст должен быть написан лаконично, без лишних лирических отступлений. Посему могу оставить только отрицательный отзыв. Если надо, сообщите. Больше от нее сообщений не приходило. 27 марта. Встретила в магазине бывшую одноклассницу. Всегда была отличницей. Смотрю, целую сумку соли и спичек закупила. Я говорю... Зачем столько? Спички солить решила? Или соль поджигать? Так она не горит? Уж кто-кто, а Надька Соловьева должна про это знать. Зря я это спросила. Лучше бы сделала вид, что не узнала. Она меня как раз и не узнала. Пришлось напомнить, что люди иногда посещают парикмахерские, особенно когда замуж выходят, и косички – это не приговор. А вот у нее, похоже, что-то типа того. В смысле исключения только подтверждают правила. Ленточки на косичках сменились резиночками, а сами косы чуть поредели и прилипли к голове. А может, пришились. «Конец света», — говорит Скоро. Я даже сомневалась. Может, это однофамилица? но больно уж похоже. И училась в той же школе, как оказалось. «Как же, — говорю, — ты в эту ахинею поверила? Ты же всегда отличницей была». А она, оказывается, в библиотеку специально ходила. Сопоставила факты, изучила карту звездного неба, планетарий посетила. Планеты, дескать, выстроятся в одну линию. Начнется парад планет. Наша галактика выйдет из темного рукава. Будет два солнца. Настанет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Я ее спрашиваю, ты темная или светлая? Тебе это конец или начало предрекают? Вот за этим, говорит, библиотеку и ходила. По всем признакам светлая. Тут-то она меня на живца и поймала. Это как же так? Она уже все узнала. Даже поняла, что для нее конец света будет началом новой светлой эры. А я? Я темная, получается? Ничегошеньки не знаю? Надо же срочно просветляться. И тут я вспомнила, зачем вообще подошла. Спички-то зачем? она мне и давай заливать, как все будет. Что, возможно, нас и не заденет. Но город все-таки крупный, может, и пострадаем. Лучше бы в деревню податься, там легче все будет. На всем своем. А тут наступит конец цивилизации. «Начнется с невинного дождя, потом ветер, потом ледяной дождь, и обвалятся все провода, пропадет электричество, а это значит ни воды, ни канализации, ни тепла. Люди вначале ждать будут, пока все починят, а потом замерзнут, голодают жаждой измучаются. Пойдут на улицу, кто-то сразу в деревню, кто-то на улице костры измебили сжечь. А где в городе дрова? Нет в городе дров, да и до поры с пилами тоже мало кого водится». Вот и придется людям обживаться на природе. Тут и ягоды, и лес, и вода. А вот тепло как-то надо добывать. То есть спички – вещь при катаклизме жизненно необходимая. Со спичками, говорю, понятно. А соли зачем столько? Как выяснилось, натура у нашей тихушницы-отличницы была довольно меркантильная. И как она к светлому умудрилась попасть? Или она сама себя к ним причислила? Соль, говорит, во-первых, чтобы на зиму запасы делать, Летом вырастить много чего можно, а зимой ничего нет. Магазинов же и денег не будет, придется своими запасами жить. Вот соль пригодится. А во-вторых, как предмет торговли пригодится. Например, решишь ты себе юбку сшить. Пойдешь к бывшей работнице ткацкой фабрики, уж у нее этой ткани пруд пруди. Им зарплату целый год тканью выдавали еще до конца света. А тут Надька Соловьева с солью, ух, как обрадуется, и выменяет ткань на соль. И решила я тоже солью и спичками затариться. Купила 10 пачек соли и столько же блоков спичек. А эта соль такая тяжелая, зараза, не утащить. И тут я вспомнила, что беременна. Пришлось мужу звонить на работу, чтобы довез до дома. Не сдавать же обратно. Приехали домой. Он давай спрашивать зачем столько соли. Подумал даже, что это беременна. Может быть, какие-то ванны солевые показаны. Ну, чтобы боли в пояснице снимать. Но как услышал про конец света... Покрутил у виска и пошел чайник ставить. А вот настанет конец света. Посмотрю я на вас. У меня и соль, и спички. Что-то там Надька про нитки еще говорила. Надо бы в интернете полный список запасов на случай апокалипсиса найти. Ого! Столько всего еще надо запасти. Нитки, иголки, свечи, которые зажигают крупу, муку, бинты, стриптоцит, йод, зеленку, вату, шприцы, уголь активированный, анальгин, антибиотики, карандаши, бумагу, чай. Написала я список и решила понемногу закупаться. Еще советуют иметь дома ручную швейную машинку. Дескать, электричества не будет, магазинов тоже. Шить придется самим. Только такая машинка спасет. Придется, видимо, купить. Один особо продвинутый в конце световских делах товарищ советовал построить бункер. Якобы все главы государства такие уже себе заказали. И не только заказали, но и оборудовали и затарили. Я прикинула, нет, бункер нам не потянуть. Да где его строить-то? На свекровенных шестисотках? Если только замаскировать это под кессон, тогда вполне можно будет ее к строительству привлечь». «Конечно, мужу про кессон я пока говорить не стала. Хватит ему пока спичек и соли. И про машинку с зеленкой не стала а то опять заставят на прием к психиатру записаться». «Стоп! А дата-то конца света совсем рядом с моими родами? Ёшки-матрешки, точно бункер надо. Вот туда все запасы и сложу заодно». 28 марта. Пошла в магазин. Попросила 20 парафиновых свечей и 20 катушек ниток с набором иголок. Или Надька до меня тут побывала, или еще кто-то к концу света готовится активно. Но продавщица спросила, не надо ли мне еще ножницы, наперсток пяльца и набор для вышивания. Ескать, недавно до меня дамочка к свечам именно это и закупила. Тем более пяльцы последние остались. Ну, думаю, в самом деле, чем я там заниматься-то при свечах стану. А тут и вышивка под рукой. Давайте, говорю ж, а концы светятся так с пяльцами. Кстати, о музыке бы надо подумать, а то тоски помрем. А музыка – это радио или магнитофон. А раз так, то нужны батарейки, ибо техника работает или от батареек, или от электричества. Конечно, что-то там в интернете мелькало про солнечные батареи, но больно уж они громоздкие. Да и муж за такие покупки точно в поликлинику зашлет. Или куда подальше. К маме под крыло, например. Нет. Надо просто затариться батарейками, уж если и рожать в бункере, так с музыкой. 29 марта. Зашла в аптеку. Продавщица каким-то напряженным взглядом следила за тем, как я складываю в сумку 30 пузырьков зеленки, йода, стриптоцит, 20 упаковок активированного угля и ножпы, 50 баночек аскорбинки, без витаминок в бункере пропадем же, шприцы и прочие прелести современной фармацевтики. Наверное, решила, что я какая-то перекупщица, поскольку предложила выписать товарный чек. Я вежливо отказалась, и черт меня дернул за язык сказать, что это запасы на случай конца света. Продавщица оказалась подкованной в вопросе приближающегося апокалипсиса, у них хуже Надьки Соловьевой. Сказала, что мне в таком случае еще необходимо закупить валерьянку, корвалол, нашатырный спирт, жгут. Я говорю, жгут-то зачем? Оказывается, это на случай, если будут раненые. Чувствую, если так дело и дальше пойдет, мне эта встреча конца света в бункере обойдется дороже Нового года на Кипре. Пришла домой. Положила все конца световские запасы в кучку. Кучка размером в полкомнаты получилась. Нашла коробки, удалось ее утрамбовать в две. Поставила их пока под стол. Потом муж на антресоль переставит, думаю. А он пришел с работы и сразу эти коробки заметил. Решил, что это пиво. Странный какой-то, откуда у нас может взяться столько пива? Хотя столько зеленки тоже нонсенс. Открывает, а там свечки, соль, спички, карвалол бинты. Это ты в роддом, что ли, собралась, спрашивает? Я даже опешила. Ну, понятно, бинты, ну даже корвалол, хотя ни то, ни другое в списке для роддома не значится. Ну, как можно связать между собой роддом и свечки, например? А, думаю, какая разница? А то опять начнется совсем, все мозги в живот утекли и так далее. Говорю, да, для роддома у них финансирование урезали, и теперь кто чем может, то тем помогает. А пока типа на антресоль надо поставить. Но он и поставил. Фух, как я ловко выкрутилась. 20 мая. За два месяца ничего особенного не происходило. Магазин, дом, сериалы, прогулка, спать. И так по кругу. Хотя небольшие изменения наметились в окружности моей талии. Ехала я недавно в автобусе, никто место не уступает. Один парень сидит и так презрительно на меня поглядывает. Я прямо в глазах его подлых прочитала. «Жирная корова». Пришла домой расстроенная. Все, думаю, пора комбинезон покупать для беременных. А то в этой мешковатой куртке я действительно жирная корова. Что вдоль, что поперек один диаметр. Гипербола на палочках. А я в ширь-то не расту, только вперед. Сходили, купили. Теперь не только место в автобусе уступать начали. Даже в магазине без очереди пускают. 21 мая. Сегодня выбрались на дачу к свекрови. У нее там грядки, теплицы, кусты, деревья. Я, как только зашла в огород, сразу заприметила грядку с петрушкой. И так захотелось пожевать ее, что прямо с грядки в рот пока никто не заметил. О, это же просто баунти, райское наслаждение. Сорвала еще пучок. И еще. Думаю, надо будет с собой нарвать. А тут и Нина Петровна идет. Говорит, опять кто-то всю петрушку бы обрывал, руки бы оторвала. Я руки на всякий случай в карман спрятала. смотрю рядом грядка укропа я его попробовала М -м -м, просто доиссима не выходя с крыши и опять тут как тут нина петровна и застукала меня с поличным то есть с укропом в зубах ой говорит бедная ты бедная зелени тебе не хватает это значит фолиевой кислоты ты жуй жуй это надо же меня на бензин с пивом тянула ее на укроп ух ты ни одну меня на бензин то прорвало Я ей говорю, а можно еще петрушки пожевать? Разрешила. Хорошая она все-таки. Смотрю, из-под забора какие-то нежные листочки пробиваются и прямо в рот просятся. Я сорвала и пожевала. Кисленько немного, но вкусно. Спиной почувствовала, Нина Петровна приближается. А это Ревень говорит, кушай, может тебе хлебушка принести. Ага, и еще огурчика солененького с селедочкой. Хлебушка бы не помешало, но я лучше нарву и за столом с хлебушком поем, отвечаю. Нина Петровна все-таки ушла за хлебом. Я уже ближе к теплице подобралась. Там столько всего сочного и вкусного оказалось. Я даже не заметила, как моя вторая мама в теплицу зашла. И тут окрестности накрыла диким воем. Просто нечеловеческим. Я обернулась, а глаза у Нины Петровны круглые и круглые. И вой этот от нее исходил. Она съела рассаду капусты, ранний, целый ящик. Она схватилась за голову и убежала в дом. Пришел свекор, посмотрел на капусту, точнее на то, что от нее осталось, потом на меня. Я говорю, не специально. Я думала, это тоже что-то типа петрушки для салата. Если надо, купим. А он рукой махнул и сообщил, что у нее этих ящиков еще полный дом. Еще не все из квартиры перевезли. Так что не надо брать в голову. И что Нина Петровна всегда больше половины своей рассады потом соседкам отдает. Некуда сажать, потому что. А тут на важное дело пошло. Ребенку нужнее. Тут и Нина Петровна вернулась. Говорит, а она мне еще, если надо, такой ящик привезет. И в самом деле ребенку нужнее. 22 мая. Жара. Купила себе новый ноутбук. Муж пришел с работы и не понял, решил, что кто-то подарил. А я ему свой счет показываю с четырьмя нулями. На туфлях и пастелях заработала. Посмотрел на меня так недоверчиво, я даже обиделась. Будто если я беременная, то только к концу света могу готовиться. Но потом заинтересовался, даже предложил уволиться и стать домохозяином. А я работать буду. Ага, животами тоже махнемся, не глядя. 23 мая. Муж принес домой 20 свечек и 20 блоков спичек. Еще соли столько же. «Я говорю, зачем?» «А он, на работу надо». И глаза, смотрю, прячет. «Ага, знаю, на какую работу». Ну и сразу его огорошило, не в лоб, так в глаз. К концу света, гру готовиться решил. Он сразу встрепенулся, признался, что на работе все готовятся. У одного сотрудника жена в аптеке работает. Она все про это знает и советует медикаментами запастись. «Ага, знаю я эту аптеку». Открыла я шкаф, показала коробки, Вот такой, говорю, роддом у нас с тобой получается. Ну ничего, зато теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем. То есть для конца света. 25 мая муж велел начать паковать вещи. Переезд близится. Ну что ж, паковать так паковать. Только их же еще разобрать надо. Выкидывать половину. Не вести же с собой хлам всякий вроде старых штор или дырявых халатов. Выкинуть такое добро жалко. Или пуговицы красивые, или ткань. супервпитывающее или рисунок до боли родной. Однажды я честно пыталась избавиться от всего ненужного, сделать такой пустяк. Но тогда в гости зашла свекровь и разорвала это все ненужное на веревочке для помидор. Даже до боли родной рисунок ее не остановил. Пуговички отрезала местами, утащила все с собой, даже спасибо не сказала. Велела копить еще. И залезла я на антре соль. И при тут соль? Да еще антре... Антрекот же еще есть. Вот что общего между антресолью и антрекотом. Где кот, а где соль? Википедия мне вообще мозги запутала. Антре – балет. Вступительная часть. Падеде – падетруа. Выход на сцену двух-трех танцовщиков. Антре – блюдо. Холодная закуска, подаваемая за час-полтора перед обедом. Получается, падеде – двух котов перед обедом. Или антре. Холодная закуска из кота под солью. Да ну их! Вот то, что я нашла на этой самой па-де-труа. Вот самая соль. Я там нашла фотоальбом. Открыла. А там я аж в одном купальнике. Да такая худенькая. Надо будет мужу показать. Не всегда я Карлсоном-то была. На следующей странице уже в джинсах. Но где? На коленях у Ромки Синицевой из 11 Б. Вот это мужу лучше не показывать. А то будет мне такое по ДД с антрикотом. А поди-ка докажи, что это было сто лет назад. Джинсы-то эти, я до сих пор влезаю, они же стрейч. И очень качественные, раньше умели делать. Надо бы эту фоточку куда-нибудь заныкать. Ну куда? Вот если он ее найдет, решит, что я тайно вспоминаю свою первую любовь. Разорвать? Жалко. Ой, положу обратно. Надо только ставить бумажку и написать год-дату. Еще и время для точности. Тогда все нормально. Ого, а это кто? Сиди. Это же Машка из параллельного класса. И я такая стою рядом, на голову ее ниже. Она в нарядном платье, в туфельках, а я в каких-то шароварах. Тоже мне не могла одеться по для фотографии-то. А фотографировал нас, как сейчас помню, ее папа. Конечно, свою дочку предупредил, а мне шиш. Уж какая есть такая, запечатлеешься. Вот и запечатлелась. О, а тут я опять у кого-то на коленях. Так мы тут переезжали, я уже замужем была, точно. Миша меня сам посадил на колени к серёге а иначе, говорит, я в кадр не вхожу. Нет, это надо как-то запрятать. Если свекровь такое фото найдет, сосвету уживет. Потом поди объясняй, что ее собственный сын меня на чужие колени усадил, а он не сознается, знаем мы его. А, вот тут Новый год, сплошные бордершафты. Ну-ка, ну-ка, а там не Миша ли с Машкой бордершафит? Все, придется работы припру его к стенке. И пусть не говорит, что это было сто лет назад. 26 мая. Оказалось, не Миша. Это оказался другой их сотрудник в таком же костюме Деда Мороза, как и у Миши. Он в нем ходит к Маше в детский садик на утреннике. Маша говорит ее группе. Степашка, очень повезло, что у нашего папы есть костюм Деда Мороза. В остальных группах Деда Мороза переодет и воспитательницы, у которых голоса погрубее. 2 июня. Ночью долго не могла уснуть. На правом боку неудобно, на левом врач не советует, хотя тоже неудобно. На животе нельзя, на спине живот давит, и кажется, что все внутри сплющивается. Встала, как полонесса Гинского, такая же вялая и безрадостная. Муж к обеду притащил колбасу. Не из мяса, а из ткани, полтора метра длиной. Сказал, это чтобы спать было удобнее, сейчас все беременные сообщества этим гаджетом пользуются. Последнюю еле урвал. Ага-ага, последнюю. Я вот беременная, а про такую штуку не слышала. Зашла в интернет. Или изобретатель этой колбасы твердо решил массово всех наколбасить, оккупировав все рекламное пространство страны и ближнего зарубежья. Или она действительно такая замечательная. На ней-то и кормят, и спят, и детей подпирают, чтобы с кровати не грохнулись. Некоторые особо продвинутые беременные советуют даже сексом заниматься. Посмотрела я на эту колбасу. Сексом еще куда ни шло, а вот чтобы спать в беременном положении, она же узкая, как же я на ней со своим животом помещусь-то? Муж говорит, просто ногу советовали закидывать, продавщице в магазине. Ах, вот оно что, продавщицы ногу, они случайно не демонстрировали? Нет, говорит, там плакат есть, и показал мне, что там было нарисовано. Пристроилась я на этой колбасе с ногой, и в самом деле удобно. Так и проспала до вечера. Ещё, как выяснилось, её хорошо под спину подпихивать, когда поясницу ноет. Просто кайф. В общем, да почему я раньше такая вредная была? Да просто у меня этой колбасы не было. А теперь я сразу добреть начну. 3 июня. Заказчик по моде письмом, размером с мою колбасу, сообщил, что лавочка прикрывается». Курсы валют нестабильные, интернет-магазин терпит убытки и содержать штат копирайтеров стало невыгодно. Будут пользоваться старыми архивами. В общем, гудбай юбочки с воланами и сапоги на платформе. А я даже и рада. Сколько уже можно модные тренды на всех сочинять? я Яд, от трендов много. Любительниц купить что-то этакое с рюшечками и стразиками еще больше. У меня теперь журнал. Там глядишь и до книги дело дойдет. А то все откладываю, так и пропадет мой талант в гуще пеленок и случайных заработков. Умрет, не раскрывшись. Кстати, мысль для новой заметочки появилась. 5 июня. Сходила в магазин. По дороге встретила соседку. Душевная женщина. Всегда все расскажет, что-нибудь посоветует. Наш диалог. Здравствуйте, Вера Петровна. Здравствуй, Ириш. Как дела-то? Когда рожать? Еще не скоро, похожу пока. Походи, походи. Главное, не переедай, а то рожать трудно будет. А мой-то пройдоха. Вернулся домой сегодня под утро. Нашел себе, поди кого-то». Я взглянула на Веру Петровну. Говорит, вроде на полном серьезе. А по мужу ее и не скажешь что он пройдоха. Уважаемый человек, директор автобазы. «Ты да сама она женщина, мягко сказать, за пятьдесят?» Осторожно спрашиваю. «Так, может быть, дела какие-то всякое бывает?» «Знаем мы, какие дела там могут быть». Нагуляется, станет вовремя приходить. Шуметь стал, мне не уснуть. Выставила его. Как выставили? Да так выставила. Пусть еще погуляет, думаю. А он вернулся в 11 Спокойной такой еду стал искать. Я уж думала, помер. Всю посуду давеча вымыла, убрала. Пришлось опять все доставать, накладывать. Ну и хорошо. вздохнула я с облегчением. А чего ему помирать-то? Вроде еще не старый. Так-то оно так, не старый. Ну, что-то у него болит, все ночами кричит. Так, может, врача ему надо в больницу отвезти? Да ты что, милая, какая больница? У меня у самой коленка болит. Как я его туда, да тараню-то, само пройдет. А не пройдет, так судьба, значит, такая. А зачем Егора Петровича на себе в больницу-то тарабанить? Можно скорую вызвать. Да и мы, если что, поможем, раз такое дело. Ириш, при чем тут Егор Петрович? Я про кота, про нашего дебашира про Ваську. 25 июня. Мы все-таки переехали. Про сборы писать было некогда, а теперь все позади, можно и расслабиться. Конечно, переезд – это тема для отдельной статьи, даже, наверное, диссертации. Муж сказал, будем жить в доме. Ну, думаю, в доме, так в доме. Теперь такие дома ничуть не хуже квартиры, а даже и лучше. Тем более раз земельным участком – то не нужно будет летом думать, куда выбраться на выходные и насчет дачи не заморачиваться. Конечно, на деле все оказалось немного, а точнее почти совсем не так, как представлялось в мыслях. Я-то ехала в двухэтажный коттедж с выложенными плиточкой дорожками, туями, садом с яблонями, грушами, вишнями. Теперь я понимаю, почему уж не фотографии не показывал. Говорил, файлы какого-то неправильного формата не открываются. В итоге заехали мы в одноэтажный домик, которому отроду уже полвека. Из деревьев только две чахлые яблоньки, а дорожки заложены разномастным материалом. Где-то железными листами, где-то рубероидом, где-то просто глина. Стены дома облупились и выглядели так, будто неведомые зверушки. Напав на наш дом, решили выгрызть местами всю штукатурку. Веранда, единственное просторное место в доме, сразу же получила статус «под снос». Доски Пола напоминали клавиши старого рояля, на котором играют дети в рук. Эти клавиши изредка касались покосившейся стены. Так, для порядка, все-таки Пол строит в горизонтальной плоскости. Но строители ему об этом, видимо, забыли сообщить. Зато тут было сухо. Пока сухо. Июль же. Но о дождях чуть позднее. А зато сколько материала для творчества? 27 июня. Вместе с нами... переехала на новое место жительства и стиральная машина. Служит она нам долго, даже неожиданно долго. Несмотря на уверение инструкции, машинка оказалась долгожителем по своим машиночным меркам. Свой век она уже увеличила втрое. Не знаю, чего она там пьет и ест по ночам, но кормим мы ее исключительно обычными порошками. Вот как в рекламе показывают обычный порошок. Берем и засыпаем. Конечно, возможно, у нее в родне были корцы или она приехала к нам откуда-то с горных вершин Алтая. Об этом история умалчивает. Бывает, техника по пути к потребителю проделывает такой витиеватый путь, что свет свят свят Из Китая, например, недавно бесплатно доставили смартфон. Мимо Екатеринбурга ехал, побывал на Урале, то бишь, но он упал на кафельный пол и разбился. Итог, прожил всего один день. А тут машинка уже третий десяток скоро разменяет. Видимо, все-таки не из Китая ехала. Из Китая все какие-то нервные приезжают. Видеорегистратор тоже какой-то помятый приехал. Месяц назад, как будто он очень хотел повеситься, а ему не давали. Давили и давили. В общем, о чем это я? а машинке. Жела значит, 20 с лишним лет, стирала, выдавала нам чистое отжатое белье. Мы иногда о нем забывали. Доставали уже, когда понимали, что надеть нечего. И трусы с носками все кончились. И все замечательно, достал и развесил уже почти сухие. Утром уже совсем сухие трусы и не пахнут ничем. А тут открываешь люк и хочется противогаз надеть. Мы решили, что за время переезда в нем вода стухла. Как советуют в интернете умные люди, запустили ее на холостом ходу с таблеткой для посудомоечных машин. Посудомоечная машина стиральной машине же верный друг и надежный оплот. Всегда поможет, помогло. А через неделю опять, как будто кошка сдохла. А нет, у нас кошек. И не было. Я мужу говорю, это ты домой кошку притащил, потом ее в машине спрятал, любителю шастых, пушистых и четвероногих. Так я бы не стала спрашивать, кто важнее, я бы сразу обоих по кошачий корм. А он говорит, мышка может. Как оказалось, прошлой ночью он видел в нашем доме мышь. Какой ужас, у нас в доме мыши. И он ей наложил как раз около стиральной машины специальной еды. Они ее кушают и убегают. А эта мышка, видимо, не добежала, в машине застряла. Только вот где? В какой именно части машины ее искать? Ответов пока не нашли. 2 июля. Жара. Плюс 32 в тени. Спасаюсь в дальней комнате. Но прохладно там только до обеда. Выходила на улицу, никого нет. Наверное, все тоже сидят в дальних комнатах. Оказывается, в доме есть погреб. Кайф. Век бы там сидела. Зря я спустилась в этот погреб. Вылезать, оказывается, намного страшнее, чем спускаться. Пузо цепляется за лестницу. Погребу я, похоже, понравилась, он не хочет со мной расставаться. Третья ступенька оказалась критической. После пятой попытки я все-таки продолжила путь наверх. До этого трусливо поддавалась панике, так как лестница хотела на меня упасть. Мужу решила не рассказывать, как я сегодня спасалась от жары, а то заколотит еще мое спасительное место». Он сказал, что в погребе живут мыши. Мои волосы немного, правда, с опозданием приняли вертикальное положение. Вечером решила прогуляться, думаю, надо себе подруг искать. Нашла, семидесятилетних бабушек. Зато они все знают. Они даже знают, какого числа мне рожать. Вот откуда. Сказали, что роддом недалеко, всего 40 минут ехать, на своей машине если. А скорые тут не ездят, дорога плохая. Вот крайний дом метров через триста, там фельдшер живет. Если что, рода принять сможет. Волосы мои опять решили вспомнить, что на голове можно не только лежать, но и стоять. Домой я вернулась с твердым намерением попроситься обратно. Хоть к свекрови, хоть к маме, только заберите меня отсюда. а, -а, -а, -а. 3 июля. Пошла прогуляться с утра пораньше, пока не жарко. бабушки видимо, тоже. Рассказали мне, что раньше в нашем доме жила учительница. Ее муж был машинистом тепловоза. А потом он допустил грубейшую ошибку, проехал на красный свет. Его уволили, он пошел в слесаре. Жена его стала пилить. Пилила-пилила и допилила. Пошёл и лег под тепловоз. В общем, осталась она одна. А через дом от нас жила еще одна семья. И там тоже муж работал на железке. В общем, они все тут с железки. то есть железнодорожной станции. Окружная дорога рядом. Даже слышно, как поезда мимо мчатся. И аэропорт тоже, кстати, недалеко. В ясную погоду самолет за самолетами над нами взлетают. Поначалу как-то непривычно было, а теперь даже успокаивает. Если самолетов не слышно, даже не по себе становится. Так вот, этот муж тоже под поезд лег. Якобы он за поезд отвечал, а один вагон разграбили. И его тоже уволили. А он не вынес такого позора. Пошел и лег. И еще на соседней улице волосы у меня уже давно поняли, что укладка не их удел. И дальше даже слушать не стало Беременным нельзя волноваться. Я поняла, если тут у кого-то неприятности по службе начинаются, окружная дорога рядом. 4 июля. Всю ночь снились поезда. Обычные поезда, никого не давящие. Но я проснулась с каким-то тревожным чувством. Как будто мне на вокзал надо. похоже местность тут та еще. Надо уезжать обратно. Только вот под каким предлогом? Вышла прогуляться. Сразу же на горизонте нарисовались бабушки. Я резко развернулась и пошла в обратную сторону. А там еще одна идет. В общем, окружили, скрыться не удалось. Выслушала еще пару историй про железку. Но в этот раз они меня пощадили, обошлось легким испугом. 6 июля. Магазин, тут все называют сельпо. Готовить из продуктов а сельпо, мягко говоря, дело достаточно утомительное и опасное, ибо не всегда купишь то, что надо. А если и купишь, то без каких-либо опознавательных знаков по поводу срока годности и адреса производитель. 10 июля. Тетя из Нижнего Новгорода по телефону сообщила, что выслала мне посылку с детскими вещами. Три недели назад. Рано, конечно, но пусть будет. уведомление что-то нет. Дай, думаю, до почты дойду. Бабушки путь мне описали, даже проводили. Три дня лесом, два дня полем. Сама бы ни за что не нашла. Одно окно, один оператор. Никого. Наверное, здешние бабушки пенсию какими-то другими путями получают. На почту не ходят. Надо будет спросить. Говорю, посылка должна прийти. А оператор ищу только по специальному коду. и показывает мне на объявление висящее у них над окном. «Я ей. Шла два дня лесом, три дня полем. Кода нет, я беременная. Я инвалид, ножка болит, скоро солнышко скроется, муравейник закроется. А она... Нет, на спинке не повезу. Да, это только в модфильмах жуки такие добрые, а в жизни есть принципиальные операторы. Я говорю, ну жалко, что ли, по фамилию, городу поищите. А она... Мне нужно очередь обслуживать, не мешайте». Я оглянулась. Очередь только еще заходила в дверь в виде одинокого дедушки. Очередь так очередь. Пожилым везде у нас дорога. Ну, думаю, держитесь. Вы еще не знаете, кто к вам приехал. Злая беременная я — это фантомас в юбке. Точнее, в комбинезоне, даже круче. Пришла я домой. По дороге бабушек, конечно же, встретила. Пенсию они, оказывается, дома ждут. Им ее доставляют, та самая оператор. Они с ней чай пьют. Теперь мне стало все понятно. Работа у нашей операторши нервная. Ей за вредность молока бы. Но я уже составила план по вызволению своей посылки. А если я чего напланировала, даже танковый батальон не заставит меня свернуть. Я давно поняла. С бюрократами надо общаться на их же языке, то бишь языком бумажек и закорючек. Как следует, подготовившись, я опять пришла на почту. Говорю, мне должна быть посылка. «Операторша мне уже без слов тыкает в пресловутые объявление Так, думаю, с бабушками, значит, чьи гонять мы готовы, а мне полслова сказать уже в лом. Достаю свою бомбу. Как говорится, получай, фашист, гранату». Расстилаю перед ее носом лист бумаги с заявлением на имя руководителя почтового отделения со всеми фактами. «Мне, дескать, пришла посылка, отправленная тогда-то, тогда-то, оттуда-то, оттуда-то, уведомления нет». Прошу принять меры по поиску. Оператор мои просьбы игнорирует. В посылке жизненно необходимые мне вещи, а сама я на последнем сроке беременности. В случае отказа прошу выразить его в письменной форме, и тогда я буду вынуждена направить жалобы в вышестоящие инстанции». Операторша резко изменилась в лице. Стала какая-то пурпурная с пятнышками. Сказала «Минутку». Закрыла окно, повесила объявление. Технический перерыв. Через 10 секунд окно открывается, и передо мной стоит вожделенная посылка. Чудеса, да и только. 15 июля. Бабушки, по всей видимости, решили взять надо мной шефство. Кошки местные уже все ошефлены по самое не могу. Им сил хватает только, чтобы переходить от дома к дому и на заборе зависать. А тут новый объект – дама с пузом, то есть перспективы интересных сплетен От кошек какой толк? Ну, сходил кот в прошлый раз к одной кошке, теперь осчастливил другую. Ну и что? Они же кошки. А тут люди живые, прямо под носом. На их улице, где уже сто лет, даже легковушки не ездят. Не то, что кареты скорой помощи или другие прелести, изобретения коммунальчиками последнего столетия. Баба Лена принесла с утра огурцов, прямо с грядки, целый мешок, килограмма 4 Ух ты, я махом пять штук смолотила. Вкусно, особенно с солью и черным хлебом. Баба Лена осталась довольна моим аппетитом. Ушла. Вслед за ней пришла баба Нина. принесла лучку зеленого с укропчиком. Ух ты, я разом целый пучок сживала Как же я соскучилась по укропчику. Баба Нина тоже ушла, осчастливленная. Конечно, это не кошек прикармливать. Это целый человек, да еще и с пузиком. Улыбается, спасибо, говорит. Только вот не мурлыкает. За бабой Ниной пришла баба Галя. принесла малины, кружевника. Ого! Тарелка мигом опустела. Пожалуй, обедать я сегодня не буду. Как раз к обеду идет баба Тася. Несет ведро огурцов. Наверное, с бабы лены еще не встречалась, а то бы она предупредила, что огурцы сегодня уже завозили. А может и сказала наоборот, что я огурцы люблю. В общем, принесла, поставила. Говорит, вас много, а мне столько не съесть, девать некуда. Пришлось брать. С таким овощным разнообразием надо, думаю, что-то делать. Буду солить. 16 июля. Прежняя хозяйка дома оставила мне тетрадочку. Нашла на подоконнике. Я ее назвала «Инструкция по пользованию домом и грядками». А еще она у меня ассоциируется с приветом из прошлого столетия и пиратской картой. Она даже нарисовала схему в лучших чертежных традициях, с сносками, пунктирными линиями и нужным шрифтом. Даже раскрасила цветными карандашами. Соседка говорит, ее мама была учительницей. Наверное, она и научила дочку чертить. На этой пиратской карте была указана одна грядка, где должны расти тюльпаны. сноска мне дала понять, что эти тюльпаны надо выкапывать в июле. Зачем тюльпаны надо выкапывать, я не поняла. Интернет мне объяснил, сгниют. Но может они сгниют, зависит от почвы и других обстоятельств. Но лучше все-таки выкопать, так все делают. А потом ближе к зиме опять закопать. Тогда весной они взойдут, расцветут. И потом опять в июле выкопать. Какой-то беспрерывный процесс выкапывания и закапывания. Надо, думаю, их выкопать и отдать кому-нибудь. Моя психика не готова к таким хитрым манипуляциям с растениями. Пошла я искать тюльпаны. Сделала отмеченные на карте пять шагов от забора в сторону колодца. А потом еще 10 шагов в сторону яблони. Начала копать. Тюльпанов нет. Все перепроверила. Должно быть тут. Но тюльпанов нет. Посмотрела на яблоню. Яблок нет, но она с листиками. Говорю соседке через забор. Дескать, тут тюльпаны цевели. Она мне указывает в другую сторону. Вот там, говорит, под яблоней. А там, где я копала, это груша. А по листикам и не скажешь. И год, как назло, не яблочный. Уж фрукты я бы точно не перепутала. Пошла копать в положенное место. Опять нет. Полистала тетрадку, на последней странице телефон. Позвонила. Говорю, вы велели тюльпаны выкапывать в июле, а я найти не могу. А она мне, так это зятях пришел, перед переездом и выкопал. Решил себе забрать, а она в тетрадке вычеркнуть забыла. Забыла она вычеркнуть, а я тут весь огород уже перерыла. 17 июля. Живот решил проявить самостоятельность. Точнее, тот, кто там поселился. Ночью начинаются пляски с чечеткой, а днем отсыпаемся. Врач сказал, что нужно прислушиваться к шевелениям, в течение дня отмечать. Должно быть не менее десяти шевелений за день. «Какой там за день? Он или она?» «На УЗИ все попрятал, не рассмотрели. Эту норму за полчаса выдает». «А я ему говорю, давай поспим». «А он раз мне пяткой по печенке. Я ему, миленький, я спать хочу». А он как, выставит под ребро кулак? Ну, я от стресса, конечно, на кухню, там огурцы. Поела, молоком запила. Легла, вроде затих. То-то же. Только я заснула, и кать начал. Живот каждые две секунды вздрагивает. А мой желудок ему еще и подпевать начал. Настоящий ансамбль песни и пляски, честное слово. В общем, засыпаем мы под утро. А там уже бабушкам, будильникам нам пожелать доброго утра не терпится. В восемь утра баба Лена принесла меда. Говорит, свежий, очень вкусный и полезный. Ага, говорю, спасибо. А сама зеваю. Зря я это сделала, надо было взять ложку и съесть. Но баба Лена решила, что у меня нервное истощение, бессонница и обещала принести специальные травки. И ушла. А я легла. Только легла идет баба Нина, несет молочка. У нее коза, дескать, очень вкусное молоко дает. И нервы от него успокаиваются, Да, каналы связи тут отлажены так, что с отовым оператором и не снилось. Попила. Вроде и в самом деле вкусно. В общем, чтобы не утруждать бабушек походами до моего дома, решила выйти прогуляться. А то так и будут до вечера ходить. Вышла. Они уже на лавочке у соседнего дома сидят. Семечки лузгают. Говорят, ну как? Пойдешь сегодня на прием-то? Ой, а я и забыла. Ну, они-то откуда знают? Так и говорю, откуда информация? Захихикали, руками замахали. Делов-то говорят. в Таси, дочка, как раз в консультации-то и работает. И к ней-то я на прием и пойду. Она сегодня специально новую блузку надела. Халат накрахмалила. Как же? Жена нового начальства на прием придет. Надо контакты налаживать. О, как! Я тут практически первая леди, оказывается. 18 июля. Была на приеме. Дочка бабы Таси оказалась очень милой женщиной. Уже. По сравнению с моим прежним врачом, небо и земля. Послушала, измерила, на все мои вопросы ответила, кучу советов дала. И видно, что добрая. Из кабинета выпроваживать не торопилась. А там, кроме меня, и не было никого. Или они ради приема жены нового начальства на день все остальные приемы отменили. Казалось, ребенок лежит неправильно, сидит на попе. Она да головой вниз. Ага, ляжет этот танцор головой вниз. Дождешься от него». Но это нормально, сказала дочка в обытасе. Обычно в таком сроке как раз и переворачивается. Но чтобы наверняка перевернулся, надо делать упражнения. Мне вручили распечатанный комплекс упражнений и велели делать его каждый день утром. Некоторые упражнения даже продемонстрировали. Суть в том, что у ребенка голова тяжелее, и она должна обязательно под силой тяжести переместиться вниз. Надо только дитя немного раскачать. одно из упражнений ползани на четвереньках, причем на локтях. ползала я ползала, внутри никаких поползновений. Сбоку на бок еще по переворачивалась, тоже тишина. Я так думаю, он там вцепился руками и ногами и ждет, когда мама уже ляжет, чтобы поекать в волю. Так и вышло, поела я легла, а живот начал свою обычную развлекательную программу с икотой и танцами. 20 июля узнала, что на соседней улице живет девушка, которая недавно родила. Бабушкина шептали «Зовут Марина». Пошла прогуляться по той улице, как раз на нее и наткнулась. Смотрю, идет навстречу с колясочкой. Я к ней. Она, видя, что мы практически одного поля ягоды, заулыбалась. Сказала ей тоже бабушки про меня, нашептали, велели подружиться. В общем, бабушкин наказ выполнен. Слово за слово дошли до самого интересного. Я говорю «Больно ли рожать-то?» Она так жалостливо на меня посмотрела, но сказала, как комарик кусил. Я говорю, не пугает ли чего. Комарики это по части уколов и прививок, а по части родов более солидные животные пролетают, Во всяком случае в книжках читала. Она опять улыбается и говорит, дескать, чего раньше времени-то пугаться. Слово пугаться меня насторожило. Но, видимо, расколоть новую подругу дело не одного дня. 21 июля. Похоже, в нашем доме живет домовой. Я полдня искала тапки, а потом нашла их на самом видном месте перед дверью. Вот только домовых мне еще не хватало. А ночью кто-то шуршал около кровати. Муж сказал, что мыши. Я точно знаю. Домовой. Ну теперь хоть будет с кем поговорить, пока мужа дома нет. 24 июля приходил кот, рыжий, наверное, соседский. Я его покормила колбасой. Он долго сидел, смотрел в какую-то точку в углу комнаты. Наверное, с домовым разговаривал. Уж не знаю, до чего они там договорились, но кот вежливо поклонился и ушел. Обещал прийти завтра. 25 июня. Марина раскололась. После трех дней расспросов. Тоже мне, Зоя Космодемьянская. Сказала, что схватки – это примерно как лечить зубы без анестезии, но в 20 раз больнее и дольше – А последний этап можно сравнить с проталкиванием тыквы через игольное ушко. Кажется, невозможно, но надо. 8 августа. Марина с соседней улицы сказала, что роды могут начаться в любой момент. У меня срок уже подходящий. О, ужас! 3 сентября. 4.10. Что-то мне тревожно. 4.20. стала попила чаю. 4.30. Прилегла. 4.35. Встала, посмотрела в окошко, все на месте. 4.40. Перебрала вещи в сумке для роддома, все на месте, но что-то не так. 4.50. Проверила вещи еще раз, сверила со списком, все на месте, все так, но мне тревожно. 5.00. Включила ноутбук, зашла в одноклассники, они меня всегда успокаивают. 5.20. Выключила, что-то не так. то ли просто все одноклассники в пять утра спят. «Пять тридцать!» — встал муж, посмотрел на меня и велел ложиться. «Пять тридцать пять!» — легла. «Пять пятьдесят!» — встала. И тут-то все и началось. Из меня вылилось настоящее озеро. Муж, увидев это, сделал большие глаза, а у меня началась нервная дрожь. Я села на тумбочку и стала стучать зубами. Муж принес одеяло, говорит «завернись». А я говорю, скорую вызывай. Мне не холодно, мне страшно до зубов. А он, тут такие не проезжают. Сейчас сам отвезу. И повез. Хорошо, хоть дорогу нам сделали. Привез. Встретила меня строгая дама в белом халате. Что у вас, говорит? Кашель, насморк. С чем же еще в роддом приезжают? Но, как услышала про воду, засуетилась. Вызвала дежурную акушерку. Посмотрели. Сказали, родовой процесс идет полным ходом. А я бы так не сказала. Надо же, как здорово, там все полным ходом, а меня еще даже и комарик не кусал, и говоря уже о крокодилах. Только я так подумала, живот решил мне за такие крамольные мысли отомстить. И месть это оказалось довольно-таки жестокой. Каждые десять минут, а потом и чаще меня начало скрючивать пополам. Сначала я облокачивалась на подоконнике, как-то поначалу помогала, но потом не особо. Я попыталась, как учили в книжках, массировать поясницу, только больнее. Мне принесли специальный большой мяч. Якобы, если на него сесть и попрыгать, то не так больно. Я попробовала. Заставить бы изобретателя этого совета прыгать на мяче во время схватки. Это же как прыгать на раскаленной сковородке. Я, конечно, не пробовала, но догадываюсь, что ощущения похожие В общем, мячик я отставила в сторону. Приспособилась ходить на корточках. Как-то полегче стало. С врачами, конечно, общаться не очень удобно, но зато не больно. А они все пристают. «Пойдемте туда, надо осмотреться, пойдемте сюда, надо прощупаться». А потом я нашла ее, мою спасительницу, отопительную батарею. О, как она мне помогла! Я села рядом с ней и век бы не расставалась. Только она стала мне поддержкой и опорой в этом нелегком деле. Так виртуозно я никогда не выгибалась, но батарея держала меня крепко. Жаль на видео, никто меня в то время не снимал. А то, если выставить подходящую музычку, получился бы неплохой ролик для рекламы стрип-шоу в оригинальном хард-исполнении в ночнушке с жирным фиолетовым штампом от дома на груди. В общем, прообнимавшись с батареей этак часиков 5, я поняла, что больше не могу. И мне стало все равно. Живот тоже смилостивился, сказал, пора. Помню, в детстве я не могла понять и всех спрашивала, как держатся у человека глаза. Они же выпасть могут. Теперь я точно знаю. Они прикреплены к затылку прочным канатом. Иначе давно бы выскочили, вспомнила Дик Ух, я бы ему сейчас так сказала, так сказала. И не только, но... пусть живет». «На мой вопль рожаю!» — сбежался весь медперсонал роддома. Меня водрузили на огромную кровать и сказали «Вперед!». Конечно, немного не так сказали, но это уже неважно Главное, спустя каких-то 15 минут моего яростного сражения с персоналом роддома за честь и достоинство, а еще за желание вернуть все, как было 9 месяцев назад, гневного обвинения за такую подставу всех мужиков мира, а особенно того, который сейчас сидит дома в тапочках и смотрит телевизор, я сдалась и услышала крик своего ребенка. «Своего! Родного!» «20.00. Вот оно счастье! Теплое, родное, симпатичное! И пусть поскорее приходит тот, кто сейчас в тапочках у телевизора. Тем более, все самое интересное только начинается». Грань пятая. Радости разрушительные. Я не однажды слышала, да и на собственном опыте это поняла, что творческие люди немного не от мира сего, и приключается с ними часто совершенно фантастические истории. Домашние давно привыкли, да я и сама уже ничему не удивляюсь. Ну, котлеты пригорят, ну, перепутаю соль с сахаром, ну, провороню свой поворот и потом полгорода объезжу в поисках, где бы развернуться. Но чтобы вот так? История это произошла незадолго до Нового года. 28 декабря. Суета, все ищут подарки, закупают продукты. Я не исключение. Поехала покупать подарки родственникам. Машину у дома немного почистила, погрела и вперед. Да забыла уточнить. Незадолго до этого прошел ледяной дождь. Все корочки льда я аккуратно соскребла. На парковку торгового центра въезд через шлагбаум. Предварительно нужно взять карточку для оплаты. Механизм у меня отработан до автоматизма. Здесь я бываю достаточно часто. Притормозив перед шлагбаумом, открываю левое окно, нажимаю кнопку, достаю карточку, шлагбаум открывается, еду. Да, еще один важный момент. Место, где приходится останавливаться при въезде, расположено немного на горке. Далее резкий спуск. Но в этот раз все пошло не по привычному сценарию. У меня не открывалось окно. Видимо, ледяной дождь сделал свое дело. Я, недолго раздумывая, решила достать карточку, выйдя из машины. Открыла левую дверцу, левой ногой ступила на дорогу, и машина поехала. Да, я ее не поставила на парковку. Я же никогда ее на парковку не ставила при остановке. Просто тормозила и держала ногу на тормозе. И машина поехала. Я, конечно, опомнила и заскочила обратно, но машина уже вплотную подъехала к шлагбауму и начала его таранить. Я не успела занести внутрь салона левую ногу, шлагбаум начал давить на дверь и придавил мне сапог, и вместе с ним и ногу мы со шлагбаумом медленно, но верно сливались в экстазе, я уже мысленно представила себя в гипсе. Впереди дисциплинированные водители аккуратно расставили свои автомобили, я неумолимо приближалась к жаркой, полные рукоплесканий и страстной нежной встречи со многими из них. Я вспомнила, как читала в одной книге, «Если все совсем плохо, надо молиться и всех любить». Я закрыла глаза и сказала, «Будь что будет, благодарю, что хоть медленно, не на скорости, всех люблю». И только я это сказала, шлагбаум отдал мне сапог, а сам, осознав всю бренность нашего бытия, Бессильно пал в неравном бою прямо под ноги, а точнее под шины моего автомобиля. И мы поехали дальше. Это рассказывать долго, а на самом деле это происходило в считанные секунды. Нормальные водители сразу бы нажали на тормоз, но этот легкий путь почему-то не пришел мне в голову. И я, зациклившись на том, какая я дура, и не поставила на парковку, упорно держала руку на этом злосчастном рычаге, выдвинув его вперед на букву R. А про ноги совсем забыла, тем более долгое время одна нога была занята тем, что освобождала другую. Больно же. До встречи с стоявшим впереди бамперами оставалось буквально полметра. И тут я вспомнила про тормоз и о чудо, проехав еще немного, я остановилась. Передо мной красовался чистенький автомобиль Kia Rio с надписью Яндекс такси. Из него вышел мужчина и, подозрительно на меня посматривая, направился в мою сторону. Я сидела, сжав в плечи голову и тихо дрожала. Он постучал в стекло. Я открыла. Я решила, что это конец. Сейчас меня выволокут, грязно обругают, сдадут полиции, выставят фото моего позора в соцсетях, и все поголовно начнут стебаться над моей схваткой со шлагбаумом. И правильно начнут. Я решила молчать. Тем более, со стучащими зубами не особо ты поразговариваешь. Мужчина решил, что я не Майя. Он что-то сказал про охранника и направился в сторону торгового центра. Вернулся в сопровождении усатого компаньона. Я к тому времени немного пришла в себя. Постукивая зубами, я объяснила мужчинам, что до этого был ледяной дождь, у меня не открылось стекло. Я вышла и поехала. Они сочувственно посмотрели на сиротливый лежавший поодаль шлагбаум. Не менее сочувственно посмотрели на меня. Охранник сказал «Сейчас вызову Витю». Витя оказался мужчина ростом примерно в два раза выше меня самой. Он все понял с первого взгляда, достал из принесенного с собой сундучка волшебные инструменты и начал колдовать. Охранник сказал «Молитесь, чтобы починил, или будем акт составлять, платить придется». «Составлять акт мне что-то не очень хотелось, я выбрала первое». Я стояла и молилась на Витю, молча. Он при этом много говорил. Про то, что вечно все спешат, а машину надо как следует отогревать. Про то, что женщины нынче несерьезные пошли. Про нехватку запчастей. Про то, что глаза надо открывать. Про Новый год. А ему даже попраздновать не дают. Параллельно он виртуозно орудовал своими инструментами. Шлагбаум тем временем был возвращен на свое место. А я стояла и думала. «Какой же ты хороший, Витя! Как же я тебя люблю!» А он посматривал на меня искоса и, найдя в моем лице благодарного слушателя, продолжал про цены, дороги, мэрию. Наконец, похоже, до него дошло, что благодарный слушатель и виновник его мытарств – это я в одном лице. И, прощупав меня своим глазом рентгеном с ног до головы так, что мне захотелось немного отодвинуться, изрек. «Таким, как ты, можно!» «Что мне можно?» Я не совсем поняла. наверное, ломать шлагбаума и потом обеспечивать работой Витю. Наконец он замолчал, подошел к механизму запуска и сказал мне, подмигнув, молитесь, а я что все время делаю? И нажал кнопочку. Шлагбаум медленно поднялся, потом опустился. Витя еще что-то подкрутил и, не сказав ни слова, собрал свои инструменты и ушел. Подошедшая тем временем администратор сообщила мне, что все в порядке, Пожелала впредь ставить машину на парковку, после чего мы мило попрощались, а она добавила. Вообще-то это ничего. Вот недавно дамочка вообще снесла все вместе с основанием. Ничего, Витя починил. С Новым годом! Грань шестая. Радости детские. Про Ашота. Живем в частном доме. Трехлетнему Вове тут очень нравится. Хочешь палкой в бочке бултыхай, хочешь малинуску с куста рви, хочешь в грязи ковыряйся. но недавно стал требовать какого-то ошота. Утром встанет и начинается «Ашота, ашота, ашота!» Папа на работу собирается, а Вова талдычит свое «Ашота!» Папа с юмором у нас говорит мне «Все, я пошел, можешь больше не прятать этого ашота!» И уходит. Потом завтрак, прогулка. Бабушки тут разговорчивые, все знают, но про ашота не слышали. После прогулки Про Ашота Вова на время забывает. Вечером приходит папа и опять начинается по-новой. «Ашота! Ашота!» Папе уже не до шуток. Как-то стал с недоверием на меня посматривать. С соседями познакомились. Слева Петр, справа Михаил. Ашотов нет. А тут смотрю, на крыше у них два работника сидят, ремонтируют. «Ага, думаю, вот вы и попались, голубчики. Я им так между делом. Среди вас нет случайно Ашота?» Они как-то странно на меня посмотрели, головами помотали, даже обиделись как будто. Ну да ладно. Думаю, может, этот самолет? Пролетают иногда тут. Смотрю, летит, показываю Вове, а он безразлично так, а солет. И молчок. Вот ведь, чем таким его этот Ашот привлек, то даже самолеты по боку. Вот увижу этого Ашота, думаю, все ему выскажу. Про то, как ребенок мучился, про то, что меня уже не пойми в чем подозревают. И вообще, раз уж подружился, нельзя же вот так пропадать. Устала я с ним этого шота ждать. Говорю между делом, пойдем что ли за ворота погуляем. А у Вовы глаза загорелись, на велосипед свой трехколесный забрался и радостно завопил. «Ашота! Ашота!» И я поняла, Что лужи, ванна, малина во дворе – это, конечно, интересно, но надоело. А вот ходить гулять – а шо-то ни с чем несравнимое удовольствие. Предвыборная кампания. Накануне нам принесли буклет с кандидатами в президенты. Свету и Вову этот продукт современной полиграфии очень заинтересовал. Сказали «А ну-ка, а ну ка а ну ка Нынешнего президента почему-то в числе прочих не узнали. Света сказала Тут же одна голова вот целиком до этого по телевизору видела. Первого кандидата сразу забраковали, потому что с усами. И волосы забыл подстричь. И вообще, похож на злого дядю Петю. Второй тоже не понравился, опять с усами. Как он с усами будет по телевизору выступать? Попьет воды, они и намокнут, капать с них будет. Весь свой галстук закапает. Нет, такой недальновидный президент нам не нужен. Дальше без усов и подстриженный. Но страшный, как карабас-барабас. Нет, не подходит. Дальше без усов. Подстриженный улыбается. Вот, мы его уже где-то видели. И на папу похож. Взяли на заметку. Но решили все-таки весь список изучить. «О, женщина!» «Не-не-не», закричала Света. «Разве женщина может быть президентом?» Конечно, она без усов и прическа красивая. Да и костюм приятный. Но страной управлять мужское дело». И вот губы у нее какие-то не такие. Следующий, даже особо не вникая в подробности, нет. Тут не только усы, тут еще и борода. Это же жарко. И вся шея спрятана. Президент должен быть открытым и честным. Кандидат со следующей страницы детей тоже не впечатлил. Мало того, что с бородой и при усах, да еще и в очках. Кто же его пустит страной управлять? Тут зрение у кого какое нужно. А последний он, конечно, улыбается... И вообще видно, что добрый, но побриться забыл. А президентом нужна. Ого-го, какая память! Итог. Дети выбрали того, который похож на папу, улыбается и не забывает бриться. Веселунька. Под вечер во многих домах появляется она. Не утром, не в полдень, не даже к полднику, а именно вечером, перед сном. Она – это веселунька. Она живет в свернутых одеялах и сложенных диванах, которые, как и полагается, раскладывают ближе к ночи, когда на дворе уже темно и в окна заглядывает желтоватый месяц. Днем веселунька крепко спит. А что ей еще делать в свернутом состоянии? Попробуйте-ка попрыгать и похохотать, будучи сложными в четыре раза и запихнутыми в нишу дивана. То-то же. Со взрослыми веселуньке неинтересно. Они под вечер только зевают и чистят зубы. Поэтому она старается поселиться в доме, где есть маленькие дети. Как только услышит звонкий смех, так сразу шмыгает сначала в коробку для игрушек, потом на диван, а затем уж и в одеяло. Веселунька не слушает никого. Она заставляет прыгать с ней до потолка, кидаться подушками, хохотать до да икоты. От нее разбегаются все сонные барашки, Дети моментально теряют все остатки серьезности. Остановить веселуньку может только одно. Мамино обещание лишить всех в доме на неделю конфет. А еще мороженого, пирожных и подарков к следующему Новому году. От этого веселунька забирается обратно в одеяло, чтобы поспать и забыть это обещание, как страшный сон. Потому что она знает, что дети, лишенные конфет, пирожных и подарков, превращаются в маленьких взрослых, которые перед сном только чистят зубы и зевают. «Один день в детском саду». Свете в детском саду дали задание рассказать маме про любой день в детском саду, а маме этот рассказ записать. Вот что у нас получилось. Каюсь, добавила немного лирики, но основное повествование Светина – Света сказала, что когда воспитательница читала этот рассказ, в группе дети хватались за животики и чуть не падали со стульев. Уж не знаю, как это подействует на взрослое население. В детский сад я пришла с розовыми щеками и белыми пятнышками посередине. Этот ужас я заметил только когда подошла к зеркалу, а все потому, что ударил мороз. Почему он там ударил и зачем, непонятно, но ударил так, что с утра нам с папой пришлось поливать из чайника замок на двери. Он замерз и не открывался. А живем мы в одноэтажном доме, поэтому дверь из дома сразу выходит на улицу, а не в подъезд. Вот и замерзла. Когда сильный мороз, у меня щеки становятся почему-то пятнистыми. Мама думает, что это уже последняя стадия обморожения и начинает махать руками и бегать в поисках согревающих средств. Греть тот же чайник. Вот удивительно. И людей замки отогревают при помощи чайника. 21 век на дворе, а у них одни чайники на все случаи жизни. Но у меня не промерзание, а просто какая-то особенность. Постепенно я становлюсь просто розовый, а потом обычный, бежевый. Ну, в общем, такого телесного цвета. А еще на морозе у меня челка над глазами становится мохнатой. Вова так говорит. Для него что лохматый, что мохнатый, одно и то же. Ему же всего три года. Вот и путает. В садике утром давали кашу. Вот почему всегда каша? Нет бы хоть ватрушку или торт на худой конец. Как конец может быть худым, я не понимаю. Но мама так говорит иногда. Может быть, он плохо ел кашу и похудел? Но кофейный напиток я выпил и булочку съел. Потом у нас было задание. Мы делали северное сияние. Надо будет потом маме научить, Пусть дома тоже у нас будет все сиять. И холодильник, и шкаф, и стена, и стиральная машина, и окна. Мама моим рисунком очень радуется. И всегда их куда-то вешает. Я их каждый день приношу, а еще дома рисую. Люблю делать маме приятное. Вова вместе со мной тоже рисует и потом дарит. Так, мама у нас самая счастливая от такого количества рисунков. Папа, конечно, говорит, что они пыль собирают. Но мама наши рисунки защищает, не дает ими печку в бане топить. После занятия мы гуляли. Мила упала на Настю, потом на них упали еще трое, а потом еще двое ребят. Теперь с Милой никто не разговаривает. Это же не по-дружески падать на своих же подруг. Я в этом безобразии не участвовала. Я делала зайца из снега. Когда мы вернулись с прогулки, уже пахло обедом. Я съела все, что положили, даже кашу. В этот раз была моя любимая, коричневая. Мама еще зовет ее Гречневой. Светлана Сергеевна меня похвалила. А потом мы спали. Мне приснилось, что я дома играю с Вовой. Когда я проснулась, не сразу поняла, как я опять в садик попала. После сна нам дали полдник, кефир с булочкой. Все ребята зовут этот кефир снежком. Не знаю почему, но на снежок он как-то не очень похож, хоть и белый. Все-таки снег это множество снежинок, а не жижа. Мы немного поиграли, еще поели, а потом за мной пришел папа. Я оделась, и мы поехали домой, захватив еще и Вову из своей группы. Так и завершился этот день. Конечно, ничего особенного, но сегодня я стала на целый день старше и научилась делать северное сияние. Зеленый дом С утра Вова потребовал зеленый дом. Начала вспоминать вчерашний день. Посекундно, пофразово, повзглядово, пожестово. Про зеленый дом не говорила, не думала, не мечтала. Даже в воздухе руками не рисовала. Вова, ты этот дом в рекламе видел? Нет. Где мой зеленый дом? Думаю дальше. Напротив соседи крышу зеленой металлочерепицы перекрыли. Тебя соседи в гости позвали? Нет. Куда ты спрятала мой зеленый дом? Вова, может быть, он тебе приснился? Нет. «Где же уже мой зеленый дом?» «На кровати у нас зеленая простыня. Может быть, тебе дом построить из этой простыни?» «Давай!» «Строить дом из простыни, надо сказать, не так-то просто. Он постоянно падает. Пришлось призывать на помощь прищепки. Несущей конструкции у нас были стулья и комод. Вове понравилось. Пока он таскал себя в дом ушастых плюшевых гостей и устраивал им чаепитие, я решила развесить белье». Достала со шкафа таз, разложила сушилку, она у нас напольная. Вова тем временем вылез из своего вигвама и завопил. «Вот он, мой любимый зеленый дом!» «Да, таз у нас зеленый!» «Это у вас пенек с мухоморами из пластилина?» «Мама, ты что? Это тебе на день рождения тортик со свечками!» «Мама, налей мне опять этого неприглаженного чая!» «Какого чая?» «Ну, этого!» С листочками из той баночки. С мятой? Да, с мятого. Мам, а вот если ты была бы моей учительницей, ну вот совсем даже не мамой, а только учительницей, ты бы что мне за эту красоту поставила? Конечно же, пятерку, заявляю я радостно. Да, нахмурилась Света, а я думала, что пять с плюсом. Мам, а давай я буду тебе помогать мешать, ты мне только ложку дай. Мама, давай играть в магазин. Давай. Тогда ты покупатель, а я продаватель. Грань седьмая. Радость найти себя. Эта история началась с обычной, казалось бы, проблемы, которые случаются миллионы людей. Да не по одному разу. У моей дочки порвались туфли. И ей не в чем стало ходить в школу. Пришлось срочно покупать новые. Я взяла побольше денег, и мы отправились на шопинг. Теперь так модно говорить. Скраббукинг, тренинг, маркетинг, скрининг, имиджмейкинг. Вот и у нас, шопинг. А если попросту, надо купить туфлинг. Далеко идти не пришлось. Буквально за углом нашего дома располагался вполне приличный обувной магазинчик. На окне большими буквами было написано «Распродажи летней обуви. 50%». О, то, что надо. И мы зашли. Продавщица не обратила на нас никакого внимания. Она сидела за прилавком и трещала по телефону. Но я не люблю, когда ко мне пристают и предлагают помощь в выборе вещей. Я от этого тупее, чувствую себя неловко. Не могу купить только лишь по той причине, чтобы от меня наконец отстали. Распродажа. Оказалась коробкой со сваленной там кучей разнородной на вид, совсем как будто не новый а после пятого хозяина обуви. Моя дочка двумя пальчиками вытянула какую-то босоножку, брезгливо на нее посмотрела и отправила обратно. «Мам!» «Пойдем отсюда, тут один хлам какой-то», – заявила Маша, уже направляясь к двери. «Но я человек старой закалки и так просто не сдаюсь. Во-первых, должна быть распродажа, что подразумевает продажу по низкой цене, если не очень модный но в любом случае не ношенной обуви. Это же магазин, а не секонд-хенд. Во-вторых, на прилавках есть и другие варианты, надо только поискать». В-третьих, есть продавец, который должен помогать покупателям с выбором, как бы они ни сопротивлялись. Поэтому я решительно подошла к продавщице, которая даже не собиралась прерывать свой телефонный разговор, и прямо заявила. Я так понимаю, распродажа – это вон та коробочка с поношенной обувью, которую не то что мерить, брать в руки противно. Продавец наконец-то соизволила обратить на меня внимание, буркнула в трубку «Перезвоню», нажала «Отбой» и спросила. «Что, извините?» Я очень спокойный человек, но если сталкиваюсь с хамством, то лучше держаться от меня подальше. Распродажу, говорю, мы не заметили. Так вот, все перед вами. Продавец невозмутимо ткнула пальцем в злополучную коробку. Не поднимая на меня глаз, она опять взяла телефон и уже начала кого-то вызванивать. Я готова была высыпать содержимое этого картонного экспоната мерзкой дамочке на голову. Но вместо этого она рачито-вежливо спросила. «Скажите, Можно подобрать, тут у вас приличные туфли, вот на эту девочку. Продавец выдала сухо, уткнувшись в телефон. Все перед вами, на прилавке. Я поняла, что разговаривать бесполезно, и мы решили примерить то, что стояло вдоль стен из новой коллекции. Первая пара оказалась маловато, вторая модель великовата, третья с неудобной колодкой, на четвертой мы остановились, попросили вторую пару, но в итоге передумали. Цвет хоть был и красивый, но непрактичный, зеленый. Такие туфли можно носить, только если в наряде есть хоть что-то зеленоватое. А нужны были туфли на каждый день, без изысков. Поняв, что покупатели явно подзадержались, продавщица решила нам помочь закончить свои суматошные поиски идеальной пары. «Что вы мне всю обувь тут перепутали? Это не здесь стояло, а это вон там. Чем вам эти туфли не нравятся? Сидят идеально. Нам цвет не подходит», – спокойно ответила я. «А какой вам нужен?» «Не знаю, надо на каждый день». Ожидая всплеск негодования, выдала я. На каждый день лучше черные. Продавец вытащил черную помятую туфлю из распродажной коробки и, предвкушая наш восторг и хлопанье в ладоши, вручила ее Маше. Вот идеальный вариант. Мерей. Маша стряхнула эту туфлю на пол, как забравшуюся под воротник крысу. Продавщица оторопела и закричала. «Ты что обувью швыряешься, малявка? Ну-ка поднимай клади обратно. Обувь денег стоит». Маша была не из робких, удар держать умела. Она моментально среагировала. «Вот еще! Буду я эту пакость поднимать! Ее не то что на ноги надевать, в руки брать противно! Вы ее с бомжей снимаете, что ли?» Видя, как наливаются кровью щеки продавщицы, как сжимаются ее пальцы, я начала опасаться за жизнь Маши. Потянула ее к выходу. Закрывая дверь, я выпалила. «Вы еще об этом пожалеете!» Через стекло мы видели, как продавщица что-то там кричала нам вслед, и явно не напутствие доброго пути и пожелания крепкого здоровья. Пройдя пару шагов, я увидела сбоку от двери еще одно объявление. Требуются продавцы. Обращаться к директору. Анна Владимировна. 64, 62, 63. Ага, вот это удача, мы обязательно обратимся. Не откладывая в долгий ящик, я набрала 64, 62, 63. — ответил приятный женский голос. «Алло, Анна Владимировна?» — спросила я. «Да, я вас слушаю», — мелодично протянула директорша. «Анна Владимировна, вынуждена вас оповестить о беспорядке, который творится в вашем магазине. Мы хотели купить дочке туфли, но продавец просто по-хамски себя ведет. А что именно произошло? Понимаете, мы перемерили несколько пар, продавец нам совершенно не помогала, а только высказала, что мы ей все перепутали». а потом предложила что-то совсем уж помятое из распродажи и вела себя, надо сказать, по-хамски. Я, конечно, понимаю, что по телефону разговаривать с подругами намного интереснее и приятнее, чем с какими-то там покупателями, но я предполагаю, что ее зарплата зависит не от количества входящих и исходящих звонков. А из какой такой распродажи вам туфли предлагали, я не помню, чтобы какие-то акции устраивала. Ну, картонная коробка у вас там такая». «Так, все понятно. Опять Людмила решила бизнесом заняться. Понимаете, я в командировке две недели, контролировать некому. Вот так и получается. Вы не переживайте, я обязательно разберусь. А вашу Людмилу надо гнать из продавцов», — сердцах добавила я. «Я об этом уже подумала, видимо, пришел момент. Спасибо, что позвонили. Если что будет нужно, звоните лично мне, подберем вам туфли». «Спасибо», — ответила я и нажала красную кнопочку отбоя. Мне почему-то стало жалко эту Людмилу. Я подумала, а вдруг она одна воспитывает ребенка, и эта коробочка – способ выжить в этом жестоком мире. Или, например, у нее болеет мама, и нужно покупать дорогие лекарства, на которые не хватает обычной зарплаты продавца. Но отбросив эти гнетущие мысли, мы зашагали к следующему магазину, где нас встретили доброжелательные продавцы, которые помогли выбрать то, что надо. Прошло два года. Я давно забыла про тот случай. Однажды вечером включила телевизор, чтобы посмотреть свое любимое шоу «Мастер вокала». Это был конкурс. На него съезжались люди со всех концов страны. Иногда попадались действительно талантливые певцы, причем без специального музыкального образования. Сначала пели себе в ванной, а потом вдруг решили спеть на всю страну. А все потому, что жена неожиданно заявила, что пропадает настоящий талант. А муж взял и поверил, да и отправил запись на телевидение. Я пропустила несколько передач, когда исполнители отсеивались наиболее массово. В этот вечер шел полуфинал. Должны были отобрать шестерых финалистов, а уже через неделю выбрать одного самого-самого талантливого. Я забралась в кресло с чашечкой чая, зевнула, да так и застыла с открытым ртом. Со сцены на меня смотрела та самая Людмила, продавщица обуви. Она пела «Над землей летели лебеди», пела проникновенно от души, У меня даже слезы выступили. Я не могла поверить, что та хомовитая продавщица и эта певица одна и та же женщина. Я моментально влилась в происходящее действо. Сегодня из 12 участников должны были отобрать 6. Людмила выступала 8. Я стала напряженно следить за выступлениями остальных, выискивая их слабые стороны. Совсем недавно я готова была этой Люсе высыпать на голову ботинки. А сегодня я всей душой желаю ей победы. И вот он, момент объявления финалистов. Эдуард Сагитов, Мария Милицкая, Дарья Пешева, Антон Валиков, Анжела Быстрова и… Людмила Перова. «Ура! Ура! Ура!» – вскочила я с кресла и забегала по комнате. Я решила во что бы то ни стало разыскать эту Людмилу или хотя бы просто узнать, что произошло, как так получилось. На следующий день я отправилась в магазин за углом. Меня встретила приветливая молоденькая продавщица, с порога поинтересовалась, что я ищу. Я вежливо поздоровалась, отказалась от помощи, вместо этого спросила. «Здесь раньше работала Людмила Перова. Где она сейчас? Мне ее найти надо». Продавщица оживилась, заулыбалась и охотно рассказала мне все, что знала. «Да, я ее знаю. Я с ней по соседству живу. Она здесь работала до меня, но ее уволили». У нее болела мама, нужны были деньги, а образования никакого на в свое время не получила. Родила рано, вот и подрабатывала, где могла. Однажды пришла покупательница, сильно с ней поругалась. Людмила очень переживала, говорила, что как муху укусила, столько наговорила лишнего. Покупательница нажаловалась директору. С ней у Люды был серьезный разговор, после которого она и уволилась. Начала пить, я к ней часто заходила в гости, было страшно смотреть, до чего она себя довела. Мама умерла, Люда была в глубокой депрессии, но мне она рассказала, что никогда не допустит даже мысли о том, чтобы уйти из жизни, как бы трудно не было. Она очень любит жизнь, и однажды, когда я к ней зашла, услышала, как она поет. Я замерла и наслаждалась, а потом предложила ей записать все на диск и отправить на конкурс «Мастер вокала». Тем более она в детстве ходила в музыкальную школу, но не закончила ее. Мама как раз заболела, надо было дома постоянно находиться. Вот так все и пошло. Ее пригласили, и вчера она вошла в финал, представляете, наша Люда. «Да, я видела», — ответила я со слезами на глазах. «Ну вот, а вы ей кто? Я? Да просто так, постоянная покупательница», — соврала я и ушла попрощавшись. Продавщица произнесла мне вслед. «А если хотите встретиться с ней, так теперь это сложно, она надолго в Москве». Я кивнула и пошла дальше. Неделю спустя мы всей семьей, как завороженные, наблюдали за финалом конкурса «Мастер вокала». Все финалисты были хороши, в каждом явно присутствовал талант. Но как хотелось, чтобы конкурс выиграла именно наша Людмила. Когда выступили все шестеро, пришло время объявлять результаты. Третье место занял Антон Валиков. Второе – Мария Милицкая. Перед объявлением победителя опять пустили рекламный ролик. Я решила, что, наверное, Люда не победит. Мария Милицкая пела как настоящий профессионал. От ее пения мурашки бежали по спине. Хотя и Люда не отставала, песня исполнилась душой, но чувствовалась, что она любитель. Ролик закончился. Ведущий достал конверт и произнес «Победителем конкурса мастер вокала объявляется непревзойденная, очаровательная, мурашка дарительная Людмила Перова!» Людмилу показали крупным планом. Она рыдала, слезы текли ручьем. Ей вручили статуэтку, и она произнесла «Я благодарю Бога за то, что он подарил мне голос. Я благодарю судьбу за то, что мне позволили участвовать в этом конкурсе». И я благодарю свою соседку Лену за то, что она подала мне отличную идею. А еще я безмерно благодарна одной своей покупательнице с дочкой, которые помогли моей душе расправить крылья, отбросив в сторону все эти туфли и телефоны. Грань 8 Радость любить. Накануне Нового года всегда хочется верить в чудо. Однажды, когда я еще училась в школе, мне приснились три цифры. Нет, не карты, а именно цифры. Проснувшись утром, 20 декабря я никак не могла вспомнить хоть какие-то подробности, просто как попугая повторяла «2-4-6». И никаких зацепок, я подумала, мало ли что приснится ерунда. Но эти три цифры крутились в голове без моего ведома. Я ходила и шептала «2-4-6, 2-4-6». Я рассказала об этом сне брату, он слету выдал, «Купи лотерейный билет, зачеркни 2, 4, 6, 12, 14». То есть все возможные комбинации, начиная с цифры 2. «Поиграй, например, в 5 из 36, можно еще взять билет 6 из 45». И как я сразу не догадалась. Это же так просто. «Купила два билета, как советовал брат, зачеркнула в первом 2, 4, 6, 12, 14, а во втором еще и 16. Неделя до розыгрыша тянулась неимоверно долго». И вот он настал, этот долгожданный день. В предвкушении чего-то волшебного я специально встала пораньше, чтобы не пропустить начало розыгрыша. Я представляла, как держу в руках билет с вычеркнутыми пятью или шестью цифрами. Потом еду за выигрышем в Москву. Представитель лотереи жмет мне руку, щелкают фотоаппараты. А потом море, солнце, пальмы, песчаный пляж, погомолы, светлячки, цикады. Хотя я не была уверена, есть ли на море светлячки. И про то, что в Москву таких малявок, как я, не берут, тоже почему-то не задумывалась. Но как же горько было мое разочарование, когда оказалось, что я не угадала ни одного числа. Значит, не лотерея. Тут бы мне, конечно, успокоиться, но не тут-то было. Через день мне проснились еще три цифры, теперь другие. Три, пять, девять. Опять загадка. Утром я также не могла вспомнить хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. И цифры представали в моем мозгу не как нарисованные. За это хоть можно было бы ухватиться и понять, откуда ноги растут, а как чей-то голос. Я выписала все шесть цифр на листочек и смотрела на них, как завороженное. То подносила ближе к носу, то отодвигала. Объемных изображений не возникало, как и идей. Купить еще один лотерейный билет. Но совсем не хотелось опять расставаться с пальмами, с пляжем, с ветлячками, уже даже замаячившими на горизонте и сразу же помахавшими ручкой. Четыре дня до Нового года. И я решила, подожду. Вдруг чудо еще в пути. Может, само как-то все разрешится и прояснится. Так и забыла. Цифры больше не снились, лотерейные палатки я обходила стороной. Оценки нам уже давно выставили, но учителя упорно не хотели с нами расставаться. Но уроки географии мы проходили тропики. Вот уж воистину новогодняя тема, Учительница рассказывала про климат, животный и растительный мир той местности. Я подняла руку и спросила, а светлячки там живут? Все засмеялись, а Светлана Ивановна ответила, живут и даже размножаются. В тот день домой из школы я шла как в тумане. Болела голова, настроение было ужасное. Да еще после этого вопроса на географии ко мне, похоже, навсегда приклеилась кличка «Светлячок». Хорошо, хоть про крокодилов не спросила. И вдруг меня догнал Максим. Он пришел к нам в класс всего месяц назад. Он сразу мне приглянулся, но как-то помимо меня, охотниц заполучить такого красавчика в своей сети оказалось немало, причем гораздо более удачливых и смазливых, то свои симпатии я держала при себе. Остановившись рядом, он заговорщически произнес, «А у меня дома книга есть про тропики с картинками, там и светлячки нарисованы». Я смотрела на него круглыми глазами не находила, что ответить. Вроде бы и не издевается, а поверить страшно. Не услышав ничего в ответ, он быстро черкнул что-то на кусочке бумажки, сунул его мне в руку и шепнул на ухо. «Загони, заходи, полистаем вместе». И убежал. Я стояла, как вкопанная, в руке осталась бумажка. Я развернула и ахнула. Черным по белому на ней значилось. «24-63-59. Приходи смотреть светлячков. Максим». «Вот такие они». Эти вещи и сны. В лотерею, конечно, не выиграешь. Но билет в первую любовь уж точно не пропустишь. Конец.